Издательство «Бомбора» Океан книг «Надежда. Как уличные собаки научили меня смыслу жизни?» Найл Харбисон «Моим маме и папе, сестре и братьям, бабушкам, многочисленному семейству и горстке близких друзей – которым я доставлял бесконечные хлопоты на протяжении многих лет из-за своих пагубных привычек, и с которыми мы теперь совсем редко видимся, поскольку я спасаю собак 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря вам я стал тем, кто я есть. Надеюсь, вы будете гордиться моими поступками. Это вам. Пролог Я присел на корточки, чтобы поближе рассмотреть крохотное дрожащее существо передо мной. Этот, едва заметный проблеск жизни, и непроизвольно поморщился. Глубоко вдохнул, как это обычно делаешь ты. Уф! Когда не можешь подобрать слов к происходящему? Милый маленький друг! Бормочу себе под нос, качая головой в печальном недоумении. Даже если вам кажется, что вы все на свете повидали, всегда отыщется нечто, способное вас удивить, застать врасплох. За последние пару лет моей жизни в Таиланде я, должно быть, перевидал десятки сотен взрослых собак и щенков в ужасных состояниях. И при взгляде на каждого из них у меня разрывалось сердце. Мне приходилось хоронить бесчисленное количество собак, которых было уже не спасти. Со временем к такому привыкаешь, потому что в противном случае продолжать невозможно. Здешним уличным собакам живется нелегко. У них нет хозяина, который мог бы о них позаботиться. И нет места, которое они могли бы назвать домом. Нет безопасного убежища, где можно было бы укрыться. Никто не ухаживает за ними, когда они болеют. Они вынуждены сами выискивать себе пропитание каждый божий день. И тот факт, что они продолжают бороться за свою жизнь, не теряя боевого духа, живут моментом и благодарны судьбе, меня поражает. Но порой, когда передо мной появляется такой вот маленький щенок, как бы я не ожесточился за годы наблюдения за жизнью уличных собак, мое сердце трепещет. Этот маленький комочек в моем импровизированном кабинете посреди джунглей Самуи растопил бы даже самое ледяное сердце. Щенок едва ли дотягивал до размера небольшой дыни, поэтому я предположил, что ему всего четыре или пять недель от роду. У него были большие темные глаза, висячие уши и четыре лапки, но в остальном он был просто маленьким комочком гадости. Вряд ли это можно считать медицинским термином. Да и я не ветеринар. Но описать его иначе просто невозможно. «Ах, бедный малыш!» – приговаривал я. Мне захотелось погладить его, проявить немного нежности и заботы. Но кожа у щенка была настолько красной, что я не понимал, где его можно коснуться, чтобы не причинить боли. У щенка не было меха. Ничего, чтобы защититься от непогоды. Почти каждый миллиметр его тела был покрыт струпьями, воспаленными открытыми ранами и шелушащейся кожей. Что, черт возьми, с ним произошло? Я осторожно прикоснулся к его передней лапе. Она показалась мне наименее поврежденной. Нужно было как-то дать ему понять, что я рядом, что я друг, а не враг мне хотелось помочь ему выздороветь бедняжка сильно трясся от холода страха болезни было непонятно как его крошечное тельце которое могло уместиться у меня на ладони вообще справлялось с такой сильной дрожью щенка был настолько тихим что приходилось напрягаться чтобы его расслышать эй дружок мы тебя нашли шепчу я ему поглаживая крошечный участок кожи на лапке, грозящий вот-вот лопнуть и залить все гноем, кровью или, может, вообще отпасть. Я в ужасе посмотрел на моего друга Рода, который принес ко мне этого бедолагу. «Господи Иисусе, Род!» Поморщился я, склоняясь над ченком. «Знаю, приятель!» Кивнул Род, вставая рядом. «Он совсем плох». Род такой же страстный любитель животных, и с тех пор, как я здесь живу, мы вместе провели немало спасательных операций. Он обнаружил это маленькое жалкое существо на обочине дороги, куда оно выбралось из кустов, где, вероятно, подъедало остатки какой-то еды. Одному богу известно, как он там оказался. Скорее всего, у него были братья и сестры. Но им не суждено было выжить. Непонятно, почему этот малыш еще не погиб. Как это часто бывает, о его предыдущей жизни ничего не было известно. Однако Рот подхватил щенка на руки и принес, чтобы выяснить, нельзя ли как-то облегчить его страдания. «Не уверен, что он выживет», — сказал я. «Мы понятия не имели, что у этого щенка с кожей и из-за чего она в таком состоянии». Наверное, это была чесотка. Чесотка, заболевание, вызываемое клещами, не редкость в этой части света. Она вызывает сильный зуд, и в результате расчесывания у животных выпадает шерсть, появляются открытые язвы и струпья. Но у этого малыша дела были совсем плохи. Последствия кожных инфекций выглядели очень серьезно. Мы должны были попытаться ему помочь. Я принес из своего кабинета самое мягкое одеяльце из всех, что нашел, и попытался укутать в него щенка, понадеявшись, что это хоть как-то заглушит его страдания. Но он издал душераздирающий писк. Ему было очень больно, а в его взгляде читалась мольба. "Ч, все в порядке», — успокаивал я его. Трудно не испытывать вину за причиненную боль даже при попытке оказать помощь. Щенок был весь красный. Из открытых ран сочился гной. Он даже не мог усидеть на месте, поскольку не выдерживал давление своего тельца на поверхность стола. Ему приходилось постоянно извиваться в поисках наилучшей позы. В конце концов, я запеленал его в одеяльце, как маленького ребенка. На улице уже стемнело. Я знал, если бы Рот не нашел его той ночью, до рассвета щенок бы не дожил. Укутав его так, чтобы мордочка была снаружи и щенок мог дышать, я оставил его в укромном уголке кабинета отдыхать, уложив рядом плюшевую игрушку. Я часто приношу взрослым собакам и щенкам плюшевые игрушки наподобие тех, что дарят детям. Не все собаки проявляют к ним интерес, но некоторым нравится. Даже если игрушка хоть немного их успокаивает, мне уже становится легче. К собакам нужно относиться с добротой, проявлять к ним заботу. Я задумался, что же случилось с мамой этого щенка, и как он, наверное, испугался, когда она исчезла. Со временем щенок перестал дрожать, и его глаза, широко распахнутые от страха, начали медленно закрываться. Думаю, он был в полной боевой готовности, состоянии, называемом «бей или беги». На смертном адре это частое явление, вызванное инстинктом самосохранения. Но этот щенок был настолько измучен и истощен, что гормоны стресса покинули его крошечное тельце. Я много раз видел, как собаки оказываются на пороге смерти и расслабляются, как только понимают, что находятся в безопасности. «Звучит хорошо, но на деле из-за этого их состояние может резко ухудшиться, вплоть до смертельного исхода. Мы дали щенку парочку основных лекарств, чтобы облегчить боль и немного уменьшить воспаление в ранах. Я надеялся, это поможет ему спокойно поспать, чтобы на следующий день с ним можно было отправиться к ветеринару. Я дал себе слово. Если малыш переживет эту ночь...» А ветеринар даст оптимистичный прогноз. Я приготовлю щенку прекрасный стейк и свежую скумбрию. Я уже сталкивался с собакой с такой же ужасной кожей. Мы назвали его Дереком. И он был удивительным добродушным существом, в котором мы все души не чаяли. И до сих пор не чаем. Подробнее о Дереке я расскажу чуть позже. Я добился потрясающих результатов кормя Дерека жирной рыбой вроде макрели и окружив его любовью, заботой и терпением. Со временем его жуткие раны на коже зажили, а к этому моменту все совсем прошло. Это великолепный пес, и я счастлив, что нам удалось увидеть, как он расцветает, обретая крепкое здоровье и веселый характер». «Я понадеялся, что при помощи лекарств, качественного питания, времени и большого количества любви мы сумеем помочь и этому щенку». «Иди домой, Рот, сказал я другу. Он выглядел почти таким же измученным, как щенок. «Спасение собак — тяжелая работа, истощающая эмоционально и требующая многих часов труда». А род один из самых преданных любителей животных, которых я когда-либо встречал. А как мы его назовем, Ниал?» – спросил он, доставая ключи от машины. Я посмотрел на сверток. Щенок в нем, кажется, задремал. Давай назовем его Родни, предложил я. В честь тебя. Будем держать кулачки, что Родни вдохновится примером Дерека и выздоровеет. Мне всегда нравился ситком «Дуракам везет», и мысль о том, что у меня будет компания из Дерека Дельбоя и Крошечного Родни, вызывала у меня улыбку. Имена главных героев британского ситкома «Дуракам везет». После того, как Рот ушел, я склонился над его маленьким спящим теской и, несмотря на его грязную кожу, Запечатлел нежнейший поцелуй на крошечной черной мордочке, пожелав щенку скорейшего выздоровления. По моим прикидкам, шансы, что утром я обнаружу его живым, были пятьдесят на пятьдесят. Несмотря на это, я не мог оставить его одного. Пару раз погладив его крошечную лапку, я приготовился к длинной ночи. Глава первая «Мое детство и бунтарская юность». Раз вы слушаете сейчас эту книгу, вы такой же любитель животных, как и я. Но всегда ли у вас было к ним столь особенное отношение? На сегодняшний день я лысый ирландец, который каждый час бодрствования проводит в компании собак. Честно говоря, во сне чаще всего я тоже вижу собак. Вы могли бы предположить, что на мое становление повлияла привязанность к каким-то конкретным собакам в то время, когда я еще пешком под стол ходил. Однако в моем детстве собак у меня вообще не было. Я рос единственным ребенком в семье. Жили мы в Брюсселе. Втроем. Я, мама и папа. И мы были счастливы. Моя мама Кэтлин и мой папа Ронан «Были совсем юные, когда встретились впервые. Оба католики. Они жили в соседних деревнях в графстве Тайрон, Северная Ирландия, и познакомились на каких-то местных танцах. Звучит старомодно для тех, кто привык к современным приложениям для знакомств. Но когда вы находитесь в сельской рыбацкой общине, именно там это обычно и случается». Мама происходила из работящей образцовой семьи. Судя по фотографиям, которые я видел, в свое время она была настоящей красавицей, и мой отец, трудолюбивый и целеустремленный, был ей полностью очарован. Они поженились в деревенской церкви, и я их первенец и единственный общий ребенок появился на свет в 1979 году, когда маме было 19, а папе 22 года. Северная Ирландия, где тогда бушевали беспорядки, была не самым подходящим местом для воспитания ребенка. Поэтому, когда я был еще совсем маленьким, мы переехали в Брюссель, поскольку папе предложили там работу государственного служащего в недавно созданной Европейской комиссии. Это стало хорошей возможностью для моих родителей значительно улучшить качество жизни. Мы жили в обычном двухквартирном доме, Одном из сотни таких же в пригороде для среднего класса, популярном среди иммигрантов. Наш домик достаточно скромный, для меня был точно волшебный замок. У меня была своя спальня и стена в саду, где я мог играть в теннис, а также гараж, где я хранил свой велосипед и достаточно места во дворе, чтобы играть в футбол. Мое раннее детство было практически идеальным. Я помню, как радовался друзьям, приходившим на барбекю. Регулярным тренировкам по футболу и вечеринкам по случаю дней рождений. В детстве я был помешан на футболе. Я болел за Манчестер Юнайтед, и Диего Марадона был моим кумиром. Я тоже прилично играл. Недостаточно хорошо, чтобы сделать это своей профессией, но я проводил с мячом все свободное время. Сейчас я понимаю, что, возможно, это было ранним признаком моей увлекающейся натуры. Официальный диагноз мне так и не поставили, но, сдается мне, в наши дни в школе мне бы поставили диагноз СДВГ и перевели бы в класс для детей с особыми потребностями. Я всегда был полон энергии и никогда не мог усидеть на месте. Мой мозг не знал покоя. Честно признаться, с тех пор я не особо изменился. Пока папа работал и обеспечивал нашу семью, мама занималась домашним хозяйством и моим воспитанием, что, как мне кажется, было типично для 1980-х годов. Но, наверное, ей было нелегко находиться вдали от родного дома и своего многочисленного семейства. Еще совсем молодая, она уже ухаживала за маленьким ребенком. Дешевые авиабилеты от авиакомпании Ryanair, ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году – еще не были широко распространены, так что мотаться туда и обратно в графство Тайрон было тяжеловато. Однако на летние каникулы и Рождество мы всегда возвращались домой, чтобы повидаться с семьей. У мамы было семеро братьев и сестер, так что скучать мне не приходилось. Мы с кузенами носились по полям, играя в войнушку. И с нами бегал очаровательный бабушкин кокер спаниель пиклс Не имея родных братьев и сестер, я рос свободным одиночкой-интровертом. И меня это вполне устраивало. Я и по сей день такой. Социальное взаимодействие меня нервировало тогда и продолжает нервировать сейчас. Мама и папа близко дружили с другой ирландской парой которая переехала в Бельгию одновременно с нами. Их сын Шон, мой ровесник, стал моим лучшим в мире другом и является им до сих пор. Можно сказать, я был избалован своей прекрасной жизнью и учебой в шикарной международной школе, вместе с другими эмигрировавшими в Бельгию детьми. В юном возрасте быстро схватываешь языки, и вскоре я свободно заговорил по-французски и по-фламандски. Хотя до сих пор говорю на них с ирландским акцентом. Моим постоянным домом стал Таиланд. Я долго не мог отыскать место, которое смог бы назвать своим домом. Нигде его не ощущал. Ни в Северной Ирландии, ни в Бельгии, ни в Дублине, где я провел потом много лет. Я благодарен за предоставленную мне в детстве возможность вести более космополитичный европейский образ жизни. Лакомиться мидиями, чипсами и общаться с людьми со всего света. На континенте к алкоголю относились куда более лояльно. Детям разрешалось пробовать пиво или вино в кругу семьи. А подросткам, начиная с 14 лет, выпить немного пива после игры в футбол или посидеть в пабе. Это было обычным делом и не порицалось в обществе. Культура пьянства в Великобритании и Ирландии, к сожалению, печально известна во всем мире. Но в Бельгии во времена моей юности все обстояло иначе. Мама любила выпить вина за ужином, а папа – пропустить пару кружек пива в саду. Но ни одного из родителей нельзя было назвать заядлым пьяницей. Поэтому мою вероятную зависимость от алкоголя вряд ли можно считать наследственной. Что по-настоящему наложило мрачный отпечаток на мое детство и на протяжении многих лет портило мне жизнь, заставляя испытывать угрызение совести, так это расставание моих родителей. Я винил в этом мать, винил отца и винил самого себя. До тринадцати лет мою жизнь можно было назвать идеальной. Я был избалован, счастлив и рос будто в теплице. Именно поэтому развод родителей стал для меня поворотным событием. Я и не догадывался, что у них имелись какие-то проблемы. Насколько я помню, никаких ссор у меня на глазах не происходило. Тем не менее, одним ужасным вечером я сидел у себя в комнате и делал домашнее задание, Или вернее, делал все кроме него. Когда услышал на первом этаже какой-то шум. Происходило что-то серьезное. Хлопнула входная дверь. Я услышал, как папа плачет, разговаривая по телефону. «Пап?» – позвал я, встав у лестницы. «Спускайся, Нил. Мне нужно с тобой поговорить». Пока я переступал босыми ногами со ступеньки на ступеньку, у меня в животе все плотнее скручивался комок нервов. Внизу в гостиной стоял папа. Большой и сильный – Мой защитник и супергерой. Он побледнел и выглядел сломленным. В его покрасневших глазах стояли слезы. Какого твоя мама? Начал он срывающимся голосом. Ушла, Нел. Ушла? Куда? Что ты имеешь в виду? Спросил я изо всех сил, пытаясь осмыслить эти слова. «Твоя мама ушла от нас, Нил. Она ушла к другому мужчине!» После этих слов папа сел на диван и зарыдал. Мой разум прокручивал события в обратном направлении, пытаясь отыскать подсказки. Я вспомнил ссору, произошедшую несколькими днями ранее. Тогда я не придал этому значения и продолжил играть в футбол, читать книги и всячески развлекать себя». Я уже достиг половой зрелости, и без сомнения мои мысли все больше занимали девушки моего возраста. О маме я не думал, хотя она всегда была рядом. «Она потом вернется? Да, пап?» «Нет, сынок». Папа смотрел в пол. «Она не вернется». И она не вернулась. Мама ушла в декабре 1992 года. И с тех пор я ненавижу Рождество. В то время не было мобильных телефонов. И я неделями не выходил с ней на связь. Сначала меня отослали к Шону на каникулы. Затем забрали из школы и отправили в Ирландию на рождественские праздники. В семье со мной обращались хорошо. Но никто не говорил со мной о произошедшем. «Где мама?» «Она со мной даже не попрощалась». Маленькому мне нужно было многое осмыслить. Мне было трудно осознать случившееся своей тринадцатилетней головой. Поэтому я запрятал эти мысли подальше. Несколько недель спустя, вернувшись в Брюссель, я наконец-то встретился с мамой. Она очень извинялась, пыталась объяснить, что у ее ухода есть и другие причины. Она заверила меня в том, что они с отцом очень меня любят». Они хотели как лучше и говорили правильные вещи, но я ничего из этого не понимал. Было неловко, хоть мы и старались все проговорить. Я стряхнул с себя мамины руки. Не знаю, как 13-летний ребенок должен вести себя в такой ситуации, но я отреагировал, как тогда считал нужным. Начал действовать. Я стал бунтарем. Во мне вспыхнул огонь саморазрушения. Через пару дней после этих ужасно запутанных рождественских каникул я попробовал свою первую сигарету. Один из самых смелых ребят в школе, задиристый паренек, услышал о том, что мои родители разошлись. Сообщество иммигрантов было небольшим, и в нем любили посплетничать. «Что у тебя там происходит?» – спросил меня этот паренек. Я невнятно рассказал ему все, что знал. «Мама ушла к другому мужчине, и теперь я живу с отцом». «Вот дерьмо!» — сочувственно произнес он. «Будешь?» — сказал он, помахав передо мной пачкой лаки-страйк. «К черту все! Почему бы не стать плохишом? Все равно хуже уже не будет». Поджигание сигареты и первая затяжка вышли такими же, как и у всякого человека в первый раз отвратительными. Я закашлялся до боли в горле. Но это неприятное ощущение в точности отражало то, что я на тот момент чувствовал. Это было ужасно. Но и моя жизнь обернулась сущим кошмаром. После развода отец стал особенно щедр на карманные расходы, так что я тратил наличные на сигареты. А потом и вовсе стал подворовывать их в супермаркете. Не только ради удовольствия, но и ради каких-то неизведанных ощущений. Сейчас это трудно себе представить, но в брюссельской школе был уголок для курящих, куда детям с разрешения родителей разрешалось отходить покурить. Так зародилась моя многолетняя привычка. А еще я начал получать удовольствие от распития пива и сидра. Вместе с ними жизнь становилась лучше. К тому же они раскрепощали меня застенчивого и страдающего социофобией, и я становился более разговорчивым, более уверенным. В ближайшей деревеньке был автомат по продаже пива в банках, и за 20 бельгийских франков можно было купить алкоголь так же легко, как банку Кока-Колы. Вскоре мы выяснили, что можем просунуть руку и достать пиво из автомата, и больше уже не тратили на это наличные деньги. Будние дни я проводил дома с отцом, Без мамы было уже не то. Казалось, радость, комфорт и чувство защищенности покинули нас вместе с ней. Мне всегда казалось, что папа мечтал о ее возвращении и восстановлении их отношений. Это были смутные и болезненные времена для всех нас. Папа заботился обо мне, готовил еду и уделял мне достаточно внимания, что, должно быть, давалось ему нелегко ведь вместе с этим он работал в Министерстве финансов. С мамой я виделся по выходным. Она съехалась с Андреасом, мужчиной, которому ушла от отца. И их квартира находилась достаточно близко от нас, чтобы я мог приезжать на велосипеде. Мне не всегда нравилось бывать у них в гостях. Мама познакомилась с ним на работе, и их роман длился уже несколько месяцев к моменту, когда она окончательно ушла от папы. Я как мог старался поладить с Андреасом, но подростковый возраст давал о себе знать. Примерно в то время во мне проснулся интерес к азартным играм. Все началось с простой игры в кости, организованной школой в рамках благотворительного сбора средств. В тот день я сразу же пристрастился к игре и стал выпрашивать у папы все больше франков. Снова, снова и снова. Я прекрасно видел, что в казино люди чаще всего проигрывают, но подростки кругом все равно выбрасывали деньги на ветер. В конце концов, я открыл свое собственное небольшое казино в школе, пользуясь теми же правилами. На этот раз наживался я, а не школа или благотворительная организация. Пока учителя не спохватились и не закрыли мой небольшой бизнес – Каждый обеденный перерыв около десяти ребятишек собирались вокруг меня, чтобы сыграть. Я зарабатывал смехотворную сумму на карманных расходах других детей и развивал в себе дух предпринимательства. С тех пор я стал лелеять новые грандиозные планы, будучи всегда готовым попасть из за них в неприятности. Мне было все равно. В какой-то период я хотел стать журналистом и купил диктофон, намереваясь записывать интервью. Вместо этого я записал на него звук школьного звонка и включил его во время занятия на 15 минут раньше настоящего, чтобы ученики могли уйти пораньше. Шалость удалась. Другой моей затеей было тайком писать в чужих школьных дневниках надписи вроде «Мистер О'Нил, придорок». Я был завсегдатаем директорского кабинета. Увлекшись своими проделками, я не смог сдать экзамены. И меня оставили на второй год. Это было обычным делом. Но меня оставили раз, оставили другой, третий. К пятнадцати годам, будучи уже подростком, я оказался в одном классе с маленькими двенадцатилетними мальчишками. Я чувствовал себя героем комедии. Думаю, я смог бы взяться за ум, если бы захотел. Но к тому моменту я совсем одичал и стал неуправляемым. Все пришли к единому мнению, что мне лучше уйти из школы. Мои родители нашли для меня более строгую школу-интернат, но и там мое поведение не выправилось. Я всегда выходил из-за рамки дозволенного. Устроил переполох, отключив будильник как в нашем общежитии, так и учителя, который должен был нас будить. Мы выспались, и это был отличный день. Другие дети чествовали меня как героя. В той школе-интернате было полно таких же неудачников, как я. Все курили и пили пиво в подъезде, в пятницу возвращаясь к своим семьям. Попасть в беду было наименьшей из моих забот. Больше всего меня беспокоила мама. Она послушно приходила на все мои футбольные матчи, и мы хорошо проводили время вместе по вечерам. Иногда даже пили вместе пиво. Она устроилась на новую работу и усердно трудилась, чтобы поуютнее обустроить для меня свой дом. Но ее отношения с Андреасом дали трещину. После того, как они стали жить вместе, он стал проявлять физическое насилие. Синяки на маминой коже появлялись все чаще, а оправдания вроде Врезалась в дверь или споткнулась на лестнице, становились все менее правдоподобными. Я боялся Андреаса, боялся за маму и страдал от собственной беспомощности. Я сидел в своей комнате и делал вид, что не слышу ее плача, звуков ударов и криков. В основном ссоры, кажется, были связаны с ревностью Андреаса. Если мама осмеливалась куда-то пойти без него или вести какую-то жизнь, Никак его не касающийся, он воспринимал это как угрозу. Не то, чтобы он был большим любителем выпить, но иногда он напивался, а потом набрасывался на нее с кулаками. Я ненавидел себя за то, что не могу ее защитить. Вместо этого я прятался или уходил гулять с приятелями и пил одну банку пива за другой в попытке заглушить свои страдания. Как и большинство абьюзеров, Андреас извинялся. Ласково разговаривал с мамой и уговаривал ее остаться, обещая, что такого больше не повторится. И какое-то время оно не повторялось. Мы жили обычной жизнью, но я все равно был как на иголках. И, разумеется, насилие снова возвращалось. Однажды из своей комнаты я услышал жаркий спор и прокрался по коридору к гостиной, но внутрь не зашел. «Нужно ли стучать, прежде чем зайти?» Или пошуметь, предупреждая о своем приходе. Может, мне нужно просто ворваться внутрь? Я поколебался, не зная, что делать. Потом просто зашел. Мама сидела на диване, а Андреас навис сверху, размахивая перед ее лицом чем-то, смахивающим на лампу. Они оба остановились и посмотрели на меня. Я уставился на них широко раскрытыми от ужаса глазами. Уже в своей комнате мне пришла в голову мысль, что я вовремя зашел и этим спас маму. Помнится, я думал еще о том, что хуже жизнь уже не станет, вне зависимости от того, что ждет меня впереди. На следующий день Андреас позвал меня на долгую прогулку под каким-то дурацким предлогом. Он поведал мне слезливую историю о том, как его били родители. Я особо не вслушивался. Мне казалось, остается лишь смириться с происходящим, как бы я ни относился к Андреасу. Он был мерзавцем, но в то же время большим взрослым мужчиной, а я по-прежнему оставался тощим пацаном. Бесспорно, он бы надрал мне задницу. Возможно, я и спас маму в тот раз, когда зашел в гостиную, но были и другие разы, после которых у нее оставались травмы. Например, повреждение глазницы. Да, Андреас был тем еще подонком. Мама жилась немного лет. Мне было 16, когда у них родился общий ребенок. Моя сестра Вероника. С появлением Вероники насилие стало меньше. Сестренку я любил так же сильно, как ненавидел Андреаса. Спустя много времени после того, как я от них сбежал... Мама набралась смелости уйти от него. Но мои воспоминания никуда не ушли и преследовали меня еще много лет. Если дома я вел себя примерно, то мое поведение в школе ухудшалось. В школе-интернате, где я учился, был особенно авторитетный учитель, с которым я постоянно конфликтовал. На ночь я читал учебники по географии. Изучение внешнего мира помогало мне сбежать из моего собственного. Однажды ночью этот учитель застал меня за чтением при свете фонарика, отобрал учебник и отстранил меня от занятий. По своей натуре я не злой человек, но тогда я полностью потерял контроль. «Иди к черту, гребаный придурок!» В ярости выкрикивал я все ругательства, которые приходили мне на ум. Я тут пытаюсь хоть чему-то научиться, а ты можешь засунуть свою гребаную школу себе в задницу. После года учебы в школе интернате меня попросили уйти, и оттуда тоже. Вот так я оказался в возрасте 17 лет без образования за плечами, без планов и совершенно без понятия, что делать со своей жизнью. Глава вторая. Работа на кухне. Верный путь к катастрофе для начинающего алкоголика. Мама всегда любила и поддерживала меня, но маленькая Вероника требовала от нее много внимания и заботы. Мой прекрасный папа никогда на меня не сердился, хотя имел на это все основания. Уверен, он был страшно разочарован во мне и беспокоился о моем будущем». Папе хотелось, чтобы я освоил какое-нибудь дело и мог сам себя обеспечивать. Поэтому он посоветовал мне поступить в кулинарный колледж в Дублине, в то время как мои одногодки подбирали себе университеты. Папа был заядлым кулинаром, и в какой-то момент я тоже проявил интерес к готовке. Я частенько рассматривал одну из его старых кулинарных книг и обнаружил, что даже приготовление обыкновенной пасты с курицей – может иметь терапевтический эффект. Все это нарезание, помешивание и приготовление чего-нибудь вкусненького усмиряло пчелиный рой в моей голове. Мы приняли решение, и я полетел в Ирландию на интервью. Сидя в самолете в папином старом костюме и отчаянно пытаясь заучить название кухонных принадлежностей, я чувствовал себя глупо. Я понятия не имел, какие мне будут задавать вопросы. Однако мне не следовало волноваться, поскольку меня уже приняли в Дублинский колледж общественного питания. Это означало, что мне предстояло тяжелое прощание с моим близким другом Шоном и моей девушкой Кейт. Мы с Кейт встречались несколько месяцев, и вечеринка, которую она организовала по случаю моего отъезда, стала одним из самых приятных сюрпризов в моей жизни. Мы думали, как сохранить наше общение. Ведь я буду в Дублине, а она в Берлине. Но вскоре расстояние поставило на наших отношениях крест. Тем летом, перед началом учебы, я жил у бабушки в Северной Ирландии и подрабатывал в местном ресторане. Мне платили один фунт в час. Скорее всего, незаконно. Я накладывал индейку с ветчиной на свадьбах и вслушивался в выкрикиваемые поручения, пока переминал картошку в пюре. Такая работа пришлась мне по душе. Это было гораздо лучше учебы в школе, и меня распирало от гордости, когда в конце недели мне вручили крафтовый конвертик с 50 фунтами. Держать в руках заработанные честным трудом деньги – это бесценно. Их можно было потратить на сидр, сигареты, самогон и чипсы. На работе я завел новых друзей таких же молодых и горячих парней, и мы вместе ходили развлекаться. Однажды я перепил пиво и бросил камень в общественный фонтан, а когда меня задержал местный полицейский, притворился, что говорю только по-французски. В другой раз я устроил танцы прямо на чем-то автомобиле. Должен вам признаться, после этой выходки я получил от бабушки серьезный выговор. А еще тем летом я впервые попробовал травку. Всего несколько затяжек чужим косяком вынесли меня напрочь, поэтому от наркотиков я на какое-то время отказался, зато по-настоящему пристрастился к выпивке. Внезапно я почувствовал себя совсем взрослым, и мне не хотелось ничего портить, как это было в школьные времена. К тому времени, когда я поступил в колледж общественного питания, я был полон решимости преуспеть». У меня не было конкретного плана, но благодаря летней подработке и прочитанным кулинарным книгам мне хватило уверенности зайти из черного хода в один из немногих отмеченных звездами Мишлен ресторанов под названием Пикак Али» и устроиться там на весьма скромную работу. Каждый вечер после учебы в колледже я шел в Пикак Али» и вкалывал там. Это был совершенно другой мир по сравнению с местами проведения свадеб, где я подрабатывал летом. В то время Пикакали считался лучшим рестораном в городе, и на его кухне орудовали огромными ножами и сковородками 24 грязных, волосатых и переполненных тестостероном парня. Там отмечались все крупные события, и все знаменитости, вроде Рона Накитинга и Марай Керри, обедали у нас». Я был очарован блеском и гламуром этого места. Я выполнял неблагодарную работенку, вроде отламывания стеблей шпината, чистки чеснока или приготовления гарниров. Если я осмеливался покинуть отведенный мне столик, то получал тычок в живот. Боги, какие непристойности звучали на той кухне! Такому бы я нигде больше не научился». Там был рассадник жена-ненавистников и мужицких мужиков, а среди них я, тощий маленький иностранец с дутловатым лицом. Но я наслаждался каждой секундой этого безумного окружения, впитывая навыки, как губка. Как-то раз два французских шеф-повара накинулись на меня. Этот чертов мальчишка ничего не смыслит, воскликнул один из них. Честно говоря, по части техники в приготовлении блюд я и правда никогда не преуспевал. Но был достаточно дерзок, чтобы подшучивать над другими парнями. Мне безумно нравилось отвечать им с идеальным французским акцентом и видеть, как вытягиваются их лица. Меня держали там скорее благодаря моему энтузиазму, нежели хорошим способностям. Шеф-поваром у нас был харизматичный гигант по имени Конрад Галлахер отдаленно напоминающий Гордона Рамзи. Ростом под два метра он стоял у прохода, в той части кухни, где блюда передаются обслуживающему персоналу, и кивал всем знаменитостям, попутно деловитым голосом выкрикивая нам заказы. Если что-то не соответствовало его правилам, он мог вспылить и начать швыряться тарелками по всей кухне. Я быстро смекнул, что нужно как можно меньше попадаться ему на глаза и как можно усерднее работать. В общении с ним я вел себя немного вызывающе. Не грубил, но и не присмыкался. И у нас сложились неплохие отношения. Работники побаивались его переменчивого нрава, а я разряжал обстановку, потрунивая над ним. — Ну же, Конрад, где эта чертова картошка? — усмехался я. Он притворно возмущался, но после мне подмигивал. Шестнадцатичасовой рабочий день в те времена считался нормой, но мне приходилось наблюдать, как крепкие мужики плачут, не выдерживая такой нагрузки. Однако я был молод, хотел учиться и каким-то образом проработал в ресторане до окончания обучения в колледже общественного питания. К тому времени диплом для меня уже ничего не значил. Если кто-то в индустрии общественного питания захочет проверить, умеете ли вы готовить, вас просто отправят на кухню на четыре часа. Никому нет дела до ваших документов. И все же я радовался, что сумел чего-то достичь, и папа мог мной гордиться. Я, наконец, что-то довел до конца. Но если я упорно трудился все эти годы, то веселился я еще упорнее». После рабочей смены я был по-прежнему полон сил и готов развлекаться. Шон к тому времени вернулся в Ирландию, как и другие мои школьные товарищи, приехавшие учиться в Дублинский университет. Я встречался с ними после работы, одержимый желанием наверстать упущенное во время общих попоек. Что такого изысканного я пил в те дни? Двойную порцию водки с энергетиком – или тройную порцию водки с тоником. В попытке выпить столько, сколько в меня влезет, я порой шатался по залу с тремя бокалами в руках. Нет смысла тратить время на пиво, когда нужно поскорее напиться, не так ли? Как правило, моя миссия «надраться в хлам» была выполнена, и отходники у меня были жестче, чем у Шона и Компании. Поскольку обильное употребление алкоголя не осуждалось, мое пьянство меня мало заботило. бывали ночи, когда я успевал поспать всего полчаса, а после отправлялся на работу трезвый как стеклышко. а что стало с тягой казартным играм проснувшейся в школе вскоре я начал оставлять большую часть своей зарплаты в букмекерских конторах лошади борзые лотерейные билеты футбольные ставки меня все поглощало с головой. Именно шеф-повар посоветовал мне вынюхать мою первую кокаиновую дорожку. В сфере общественного питания широко распространено употребление кокаина. Он дает вам силы продержаться всю долгую смену. Я, однако, боялся наркотиков и сопротивлялся таким предложениям в течение нескольких лет. «Да ладно, не будь слабаком!» Подначивали меня сверстники, размахивая перед носом пакетиками с белым порошком и банкнотой, свернутой в трубочку. В конце концов, я поддался их давлению. Примерно в тот период я впервые попробовал экстази. После тщетных попыток отказаться, я все-таки закинулся. Случилось это в старомодном ночном клубе в Дублине. Спустя полчаса я неистово вопил». «Боже мой, вы были правы! Это невероятно!» Остаток вечера я танцевал потехно, наслаждаясь охватившей меня радостью и уверенностью в себе. После той ночи у меня случались небольшие приступы наркотической зависимости. Я мог два или три раза в неделю принять таблетки, а потом в течение полугода не притрагивался к ним, в полной мере осознавая, как это опасно для человека вроде меня. Я уже тогда опасался своей темной стороны, поскольку знал, что я увлекающаяся натура. Меня начали одолевать депрессивные состояния и тревога. Между психическим здоровьем и злоупотреблением алкоголем и наркотиками существует тесная связь. Но в то время я этого не знал. Я даже не знал, что такое депрессия и тревога. В 1990-е годы об этом было не принято говорить. Уж точно не среди молодежи, как это делается в наши дни. Поэтому я никак не связывал свои мрачные состояния с образом жизни. Порой чувство опустошенности после ночной тревожности выводило меня из строя на целый день. Начиналось все со сжатых зубов. Из-за накатившей тревоги я не мог выйти в магазин или даже на прогулку. Меня мучила бессонница. Тревога и пьянство усилились, когда в 21 год Конрад назначил меня шеф-поваром в свой новый ресторан Лойтс Брасери. Для этой должности мне не хватало опыта. Кроме того, я совсем в себе запутался. В семье мной гордились. Я добился чего-то, хотя и не получил должного образования. Это тоже давило на меня и заставляло тревожиться. Мне казалось, что я всех обманываю. Я не знал, что делать со своей жизнью. Вскоре мои подчиненные меня возненавидели, поскольку считали, что я получил свою должность незаслуженно, и вместо меня следовало назначить кого-то из них. Я чувствовал, что между нами нет никакого доверия и отдавался алкоголю, чтобы унять стресс, но это только усугубило ситуацию. Как только расслабляющий эффект от первого глотка проходил, Мне приходилось пить дальше, чтобы вновь его ощутить. Но алкоголь лишь подливал масло в огонь моих сомнений и страхов. Моя первая паническая атака произошла в отпуске, который я проводил с Сабриной, прелестной девушкой, устроившейся в наш ресторан на подработку во время учебы. Мы отдыхали в Испании, и у меня внезапно заболело в груди. «Поехали в больницу!» Взвыл я, уверенный в своей скорейшей кончине. Врачи осмотрели меня, дали мне для успокоения несколько таблеток и отпустили, поскольку я был совершенно здоров. За двадцать с небольшим лет я пять раз попадал в больницу с одними и теми же симптомами. Стеснением в груди, стреляющей болью в руке и затрудненным дыханием. Но ЭКГ всегда была чистой. Никто ни разу не сказал мне, что это панические атаки. В течение многих лет я искренне верил, что у меня проблемы с сердцем. Знаю, что покажусь безумцем, но я по-прежнему не связывал это со своим разгульным образом жизни. Не помогло и то, что за день до нашего отпуска с Сабриной я проиграл накопленные совместно 600 евро. Спустил все деньги за один день, поэтому пришлось брать кредит. Моя зависимость от ставок постепенно уходила на второй план. Я совершал ужасные поступки. Например, не приходил на встречи, поскольку был пьян. И Сабрина, как любой уважающий себя человек, меня бросила. «Я так больше не могу!» Со слезами на глазах сказала она в машине. «Не смогу, если ты продолжишь пить, Нил. Сабрина была первым человеком, всерьез предположившим, что у меня проблемы с алкоголем. И, разумеется, она стала не последней девушкой, бросившей меня по этой причине. После разрыва я чувствовал себя ужасно. Я ненавидел свою работу шеф-поваром и каждое утро просыпался с тревогой. Шон и еще парочка парней по имени Барри и Киллиан выпускались из университетов и планировали поездку в Австралию. Поскольку в Дублине меня ничего особо не держало, Я решил уволиться и отправиться вместе с ними. Меня довольно легко приняли там на работу на кухню, и мы сняли в Мельбурне квартиру на четверых. Четверо молодых ирландцев, любителей выпить, закурить и вляпаться в какую-нибудь историю. Казалось, лучших обстоятельств, чтобы пережить расставание, и не придумаешь. Я с головой ушел в вечеринки. В Мельбурне был круглосуточный ночной клуб «Револьвер». Однажды я уехал туда в пятницу, а вернулся в воскресенье вечером. За те выходные я принял пятнадцать таблеток экстази, запивая их литрами рома с колой. Как можно догадаться, отходняк был не из приятных. Я пять дней не вылезал из постели и меня уволили. Парням это казалось забавным, но они не были зависимыми и не знали, какие тяжелые мысли теснились в моей голове. Чтобы добрести до туалета, мне потребовалось около трех часов предварительной эмоциональной подготовки, просто для того, чтобы пересечь коридор. Я устраивался шеф-поваром в новое место, но спустя три месяца неизбежно уходил в запой и меня увольняли. Мне все равно там не очень нравилось, говорил я своим приятелям и пожимал плечами. Мне было проще свести все к шутке. Все разы меня увольняли из-за пьянства. Напиваясь до положения рис, я названивал Сабрине. Она сильно изменилась с момента нашего расставания. Я тоже хотел измениться, но окончательно сбился с пути. Интернет стал только-только набирать популярность. И однажды я засел в небольшом интернет-кафе и просматривал вакансии, когда наткнулся на сезонную работу на горнолыжном курорте. Готовить я умел, и мне хотелось научиться ездить на сноуборде и сменить обстановку, так что я подумал, почему бы и не отправиться в горы. Я отправился в Альпы. Работа шеф-поваром в английском отеле заключалась в приготовлении завтрака, после обеденного чая и простенького ужина. Я мог это делать с завязанными глазами, и у меня оставалось много свободного времени на сноуборд и опрески от французского слова «опрески», которое дословно переводится как «после лыж». Выражение обозначает досуг туристов после закрытия горнолыжных склонов. Через пару недель я совсем перестал беспокоиться о готовке, приберегая силы для развлечений. Честно, это было жестко. В мои обязанности входило приготовление очень простой пищи, и я не видел ничего плохого в том, чтобы выпить кружку другую пива, пока занимался куриной запеканкой или другими блюдами к завтраку. Впервые в жизни я начал выпивать в 7 утра. Ну а что такого? Оказалось, что работа в лыжный сезон – подарок для любителей выпить. Послеобеденная кружка пива, глинтвейн, кофе с виски. Возможностей было предостаточно, К тому же, каждую неделю приезжала новая группа симпатичных девушек. И так раз за разом. Это был грязный и нешибко веселый период в моей жизни. Перед окончанием сезона я рассорился с начальником и уволился. Я продолжал бежать от ответственности, а демоны моих дурных привычек становились все сильнее. Глава третья. Сбитый с курса. Следующей в голову мне пришла идея работать на яхтах. Чтобы проникнуть в этот мир, нужно было пройти прогулку по докам. Она заключалась в том, чтобы бегать от дока к доку и оставлять свое резюме в попытке найти работу на сезон. Я начал с малого, с 50-метровой лодки, затем в течение пары лет перешел на суда побольше. Денежные обороты были немалые. Даже аренда так называемых «больших лодок» обходилась в 60 тысяч в неделю. В более крупных компаниях речь шла о миллионах. Меня это более чем устраивало. Работая на них, я зарабатывал около 4 тысяч евро в месяц, плюс чаевые. Помимо прочего, я сильно экономил, поскольку проживание и питание было за счет компаний. Даже я не смог бы пропить такие деньги. А азартные игры на борту были запрещены, так что я вкладывал часть своей зарплаты в акции. Вначале мне повезло работать на одного поистине приятного бизнесмена с Мальты. Я был его личным шеф-поваром и кочевал вместе с ним из его особняка на яхту и обратно. Его вечеринки были высочайшего класса. Я готовил для его семьи, близких друзей и прочих гостей на его новогодней вечеринке в Грин Парке в Лондоне. В тот вечер мы оказались в безумно ярком ночном клубе, где около трех тысяч человек танцевали топлес. Это было безумно, но в то же время весело. И, конечно, я постоянно напивался. Мне было двадцать три. И моя голова шла кругом от богатства окружающих меня людей. Они меня ослепляли. После я устроился на огромную яхту «Октопус» миллиардера Пола Аллена. Ее длина составляла 125 метров. Пол вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft. 18 месяцев, что я у него проработал, были безумными. На борту были бассейн баскетбольная площадка, кинотеатр и винный бар, а также парусная яхта и подводная лодка. В основном я находился внизу, на нижней палубе, разбираясь с заказанной едой и сортируя припасы. Пол был очень замкнутым человеком и чаще общался по электронной почте, хотя находился не так уж далеко. Он никогда не заказывал еду из меню заранее. Хотел сперва на нее посмотреть, поэтому мне приходилось готовить около десяти блюд к каждому приему пищи, чтобы Пол мог выбрать то, что ему приглянется. Он любил мороженое, так что в морозилке у нас хранились все его виды, которые только можно вообразить. Однажды он захотел персиковое, и именно его у нас не оказалось. Люди относятся к тебе иначе, если ты очень богат. И мы, вместо того, чтобы сообщить Полу, что персикового мороженого нет, уверен, он бы с легкостью выбрал какое-нибудь другое, послали за персиковым мороженым вертолет. Можно сказать, что одна упаковка мороженого стоила нам тысячи долларов. Рыбу для суши доставляли из Японии, трюфели – из Франции, а сыр моцарелла – из Италии. В то время разумное потребление не стояло на повестке дня – Но думаю, если ты настолько богат, именно так и живешь. На борту у нас был не один, а целых два вертолета. Но Пол был порядочным человеком и всегда позволял работникам пользоваться ими в случае необходимости. Однажды я готовил огромное барбекю на пляже по случаю празднования пятидесятилетия Билла Гейтса и случайно подслушал беседу Билла и его тогдашней жены Мелинды. Я был удивлен, насколько милыми и нормальными они оказались, разговаривая о том, как их дети занимаются конным спортом и об их школьных успехах. Билл, несомненно, был гением, но при этом весьма дружелюбным. Мы перекинулись парой фраз, когда я подавал ему стейк. После мы не виделись полгода, но при встрече он все равно приветствовал меня словами. «Привет, ирландец!» Мне не верилось, что он еще помнит. Мы объездили весь мир. На яхте перебывали все, кто имел хоть какое-то значение. От членов королевской семьи до известных рэперов и кинозвезд, вроде Анджелины Джоли и Куба Гудинг-младшего, звезд спорта, вроде Лэнса Армстронга и нереально богатых светских львиц, вроде Пэрис Хилтон. На яхте также была студия звукозаписи, Так что я сталкивался с такими поп-звёздами, как Шакира, Red Hot Chili Peppers и Юту. Бона, узнав, что шеф-повар работал в Дублине, как-то раз попросил меня приготовить ирландский завтрак для сорока участников его группы. В основном я сидел под палубой и чистил картошку или мидии, но часто старался подкрасться поближе и подглядеть за какими-нибудь знаменитостями. Больше всего меня поразил Саша Барон Коэн, поскольку Али Джи в то время был очень популярен. Али Джи – персонаж, созданный, исполняемый английским комиком Сашей Бароном Коэном, представляет собой рэпера из города Стейнс, озабоченного научными вопросами. Помнится мне показалось, что он выглядит чересчур серьезным, если не сказать несчастным. В конце концов, счастья за деньги не купишь». В то время как богатые и знаменитые наслаждались роскошью, на нижней палубе царила лихорадочная суета. Конечно, мы были молоды и тоже прекрасно проводили досуг в нерабочее время. На многих яхтах отношения были запрещены из-за проблем, которые возникали, когда пары ссорились. Но люди все равно сходились и расходились. Мы могли пить любые напитки, которые только можно пожелать потому что яхта всегда была полностью укомплектована. розовая шампанское, водка, все, что душе угодно. Однажды было заказано шампанского на 150 тысяч евро, но гости оказались русскими православными и не выпили ни капли. Им предложили возместить расходы, но они только пожали плечами. «Отдайте персоналу!» Так что все шампанское досталось нам. Мы даже по-адикаденски наполнили им целые джакузи и купались. Просто потому, что могли. Сумасшедшие. Терять сознание после выпивки стало для меня обычным делом. У меня началась паранойя. Не ляпнул ли я чего? Не натворил ли глупостей? Не поругался ли с кем-нибудь? Справляться с похмельем становилось все тяжелее. Чувствуя себя подавленным и ужасно встревоженным, Я по электронной почте разослал всем членам экипажа сообщение, что я алкоголик, что я дико извиняюсь и покину судно на следующий день. Это был своеобразный крик о помощи. Мне хотелось с кем-то поделиться своими опасениями, хотелось остановиться. Ужасно неловкая ситуация. Мои старшие товарищи отозвали меня в сторону. Они были очень добры и сказали, что поддержат меня. Я был настолько подавлен этим письмом и вообще своим поведением, что после этого не выпивал несколько месяцев. Однако я снова слетел с катушек, когда мы были на великолепном пляже в Сардинии. Все налегали на Апероль Сприц. Выглядел он хорошо. Да пошло все к черту. Не стану же я сидеть тут и пить обычную воду. Все зааплодировали, когда я сделал глоток. О, он вернулся, смеялись вокруг. Казалось, невозможным не выпить в такой обстановке. Тем временем мой отец, вернувшись в Бельгию, познакомился с очаровательной молодой ирландкой по имени Грейн, и я прилетел к ним на свадьбу на сутки. Я радовался, что папа нашел счастье, которого заслуживал. Сейчас у них с Грейн уже двое прекрасных сыновей Ной и Руат. Но едва ли вспомню саму свадьбу, потому что был абсолютно пьян. Во время перелета назад я, еще одетый в свой парадный костюм, потерял сознание, и друзьям пришлось выносить меня из самолета. Некоторые из гостей яхты были свидетелями происходящего, и я чувствовал себя довольно неловко, обслуживая их несколько часов спустя. Но все выпивали, поэтому мое пьянство было легко скрыть. Особенно бурная ночь произошла на Таити. После нее четырем работникам пришлось отправиться в больницу с травмами, полученными в пьяном состоянии. Когда старший офицер объявил, что всему персоналу запрещается пить, я вздохнул с облегчением. Я решил, что после трех лет излишеств во всех смыслах пришла пора отойти от безумного мира яхт. Моей последней работой в этой отрасли была работа на небольшом судне в Карибском море, где я готовил еду для одной пожилой канадской пары. На яхте было запрещено пить, и меня это устраивало. Я уже много раз погуглил, алкоголик ли я, и выяснил, что так оно и есть. Завязав с выпивкой, я почувствовал себя лучше умственно и физически, поэтому расчехлил свой цифровой фотоаппарат. Просто ради интереса я снял простенькое видео о том, как приготовить идеальный стейк, отредактировал его и выложил в только-только появившихся социальных сетях. Мой ролик набрал 100 тысяч просмотров, что по тем временам было очень много. Что-то в этом было. К делу подключился мой деловой мозг. Я позвонил Шону, который к тому времени уже работал в банке. Но по-прежнему было хоть до новых идей. Насколько круто было бы работать со своим лучшим другом. «Будем снимать видео и выкладывать в интернет. Это будущее кулинарии!» Взволнованно сказал я ему. «Мы станем миллиардерами, как Пол Ален". Я вернулся в Дублин, заразил Шона своим энтузиазмом, и в 2007 году родилась компания iFoods. Идея состояла в том, чтобы предложить людям простые и доступные обучающие видеоролики. Как приготовить идеальную курицу, взбить яйцо и тому подобное. Справедливости ради социальные сети доказали, что сейчас подобные ролики на рынке вполне востребованы. Но на тот момент мы опередили свое время. И у нас не было под рукой нужных инструментов вроде высокоскоростного интернета. Мы не продумали идею до конца, рассчитывая, что заработаем миллионы на будущих подписчиках. Во всяком случае, таков был наш замысел. Вместе с третьим партнером, шеф-поваром Питером, мы вложили по 50 тысяч евро. Трудно описать, насколько я тогда был далек от ведения бизнеса. Когда я работал шеф-поваром, я все время проводил на кухне. И у меня не было необходимости разбираться в средствах массовой информации или осваивать новые технологии. Я наивно полагал, что деловую сторону вопроса возьмет на себя Шон. Питер вложит деньги. А я буду стоять перед камерой, как новый Джейми Оливер. Джеймс Тревор Оливер – английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания – Я теперь с содроганием вспоминаю все это. Поначалу все шло легко и хорошо. Мы привлекали к себе внимание, и Шон даже добился для нас участия в «Логове драконов», популярном в то время телешоу. Мы потратили недели на подготовку площадки. И хотя драконы не оказали нам инвестиционной поддержки, получили достойное публичное освещение. У нас брали интервью журналы, И у iFoods было приложение, доступное для пользователей Apple. Но, будучи новичками, мы совершили все возможные ошибки в бизнесе и в процессе стратили все деньги. Количество подписчиков падало. Мы ощущали давление, и все пошло прахом. Чем занимался я? Пил в огромных количествах вино, чтобы заглушить стресс. Шон винил меня. Я, в свою очередь, обвинял его. Мы драматично поругались и не общались два года, поскольку впали друг у друга в немилость. Мы думали, что идем к успеху, а нас ждал провал. Мне было неловко, что моя идея не выстрелила. В то время социальные сети и ведение блога стали набирать большую популярность. Мне было 27, когда я начал переписываться с девушкой из Брайтона по имени Лорен Фишер. Мы обсуждали быстрое развитие социальных сетей и знали, что за ними будущее. Мы были молоды и взволнованы наступающей эрой новых технологий. Подвыпив, куда без этого, я пригласил ее в Дублин на выходные. Нам было легко друг с другом. Мы решили вместе заняться бизнесом и вскоре влюбились друг в друга. Вдвоем мы собрали 10 тысяч и устроили Simply Zesty в моей свободной спальне, чтобы сократить накладные расходы. К тому моменту я уже кое-что учел из моих прошлых предпринимательских ошибок. Крупные бренды, вроде Vodafone, Pepsi и Bank of Ireland хотели присутствовать в социальных сетях, но не знали, что делать. Поэтому мы с Лорен консультировали их, представляясь экспертами в этой области». Наш опыт не был выдающимся, но сама сфера была всем в новинку, и мы достаточно уверенно взялись за дело. Бизнес процветал. Вскоре у нас работало 40 человек, и я был номинирован на премию Эрнст Энд Янг «Предприниматель года». Прекрасное было время. У нас в офисе уделялось внимание не только делу, но и потехе. Были столы для пинг-понга. Работники вместе выпивали и могли приводить на работу своих собак. Я полетел в командировку в Нью-Йорк и напился там до такой степени, что позорно опоздал на самолет и остался в большом яблоке без друзей, без наличных, без паспорта и даже без обуви. Лорен это не особо понравилось. Честно признаться, по мере роста бизнеса наши отношения заходили в тупик». Жить и работать вместе оказалось слишком тяжело. Опасаясь, что Лорен, как и мама, уйдет от меня, я часто эмоционально отгораживался от нее. Все это я понял позже на терапии. И, конечно, мое постоянное пьянство и пристрастие к азартным играм не спасали ситуацию. Вдобавок ко всему, я пристрастился к Санаксу. Лекарственное средство – анксиолитик, которое используется для лечения панических и тревожных расстройств. При увеличении дозировки приводит к наркотическому опьянению. При регулярном употреблении вызывает привыкание и зависимость. Если для вас это выглядит как обычные годы типичной бурной молодости, то мне стоит пояснить. Дело было не в постоянных вечеринках и не в том, что я чувствовал себя слегка подавленным. Я зачастую оказывался в поистине мрачных мечтах. Порой я оставался дома один и запивал ксанок с тремя бутылками вина. Порой меня рвало от яда, которым я пичкал свой организм. Если я заболевал, то пил еще больше или принимал кокаин, чтобы протрезветь, а после пил с утроенной силой. Я также выяснил, что невозможно не пить во время просмотра спортивных передач. Поэтому, когда Серхио Агуэра из Манчестер-Сити забил свой знаменитый гол в ворота Куинс-Парк-Рейнджерс на 93-й минуте и принес победу в Премьер-Лиге, я был в полном шоке и умудрился спустить 3000 евро. Все до последнего пения, что у меня было в банке, за один день на ставке. Когда я осознал, что у меня ничего не осталось, я стал пить, чтобы избавиться от охватившего меня страха и взбодриться. Праздновал я или грустил, шел развлекаться или оставался дома. Собирался ли я на концерт или просто смотрел футбольный матч, у меня всегда находился повод выпить. Похмелье неизбежно влекло за собой беспокойство и депрессивное состояние. Я мог прятаться в своей комнате по несколько дней кряду, пропускать встречи, срывать договоренности, подводить друзей. Я тратил все сбережения на свои многочисленные пороки. А потом у меня не было денег на бензин, и я не мог приехать ни на одну встречу. У меня никак не получалось взять себя в руки. В 2012 году нас выкупила публичная компания UTV за 2 миллиона евро. Это были большие деньги. Я купил дом в Дублине и Мерседес. Меня никогда особо не интересовали автомобили. Но я решил, что они должны входить в интересы богатых людей. Это было глупо. Но именно не без помощи автомобиля я нашел себя. Примерно в это же время я пошел и сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Мне никогда не хотелось заводить детей. Наверное, я боялся, что они вырастут похожими на меня. А я не хотел никому такой судьбы. Также в глубине души я задавался вопросом, Смогу ли быть примерным мужем и ухаживать за ребенком, учитывая мой ужасный послужной список отношений с женщинами? На собственном горьком опыте я понял, что отталкиваю людей, которые любят меня и пытаются со мной сблизиться. Я закрываюсь эмоционально, опасаясь, что мне причинят боль. Может, я всегда был таким. Что ж, ничего страшного, мне и одному хорошо». Однако я всегда чувствовал, что способен дарить любовь животным. Это казалось мне проще. Меня по жизни тянуло к собакам. Я бы никогда не стал сюсюкаться с ребенком, хотя уверен, что они очень милые. Но всегда переходил дорогу, чтобы погладить очередного пса. Я мечтал завести собаку много лет. И был уверен, что это сделало бы меня гораздо счастливее и помогло бы справиться со многими трудностями. И этот час настал. Я отправился в ISPCA Irish Society for Prevention of Cruelty to Animals Ведущая благотворительная организация по защите животных в Ирландии, которая похожа на RSPCA. The Royal Society For the Prehension of Cruelty to Animals – Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, британская общественная организация, но находится в Ирландии, чтобы спасти собаку. Я всегда был твердо убежден, что в мире много нежеланных животных, и если я смогу приютить хотя бы одно и таким образом спасти его от усыпления, для меня это будет важнее, чем покупка щенка». В центре мое внимание сразу же привлек великолепные хаски. Неудивительно, ведь это потрясающее животное с короткой шерстью и голубыми глазами. Но парень из ASPCA сказал, что хотел показать мне собаку, которая, по его мнению, идеально подошла бы в качестве первой, и повел меня к псу по имени Снуп. Сейчас я понимаю, насколько мудрым было это решение». Снуп был гораздо менее примечателен внешне, чем Хаски. Он оказался черным лаборадором-полукровкой с короткой черной гладкой шерстью, белой грудью и мордой. Мне сказали, что ему два или три года, но, думаю, он был моложе. Как бы то ни было, Снуп посмотрел на меня своими огромными, немного печальными карими глазами, которые, казалось, молили. «Отвези меня домой, Нил». И, честно сказать, дважды меня просить не пришлось. Я присел на корточки, чтобы с ним поздороваться, и очень обрадовался, когда Снуп подошел и тщательно меня обнюхал. Он был крепким псом и высоко держал голову. Настоящий аристократ. Я взял его большую мягкую лапу в руку и слегка пожал. «Как дела, Снуп?» — ухмыльнулся я. «Кайф, который я ощутил», — Когда пес обрадовался уделенному ему вниманию, озарил мою душу. Я почувствовал то, что, как мне казалось, уже не мог чувствовать без наркотиков и алкоголя. Счастье. Я мгновенно влюбился в Снупа. Мне не нужно было смотреть на других собак, чтобы принять решение. И нет, заверил я сотрудника ISPCA. Большое вам спасибо, но мне не нужно время, чтобы все обдумать. В глубине души я чувствовал, что моя собака прямо сейчас находится в этом самом центре. Мы были предназначены друг для друга и сразу же стали принадлежать друг другу. Ниал и Снуп. Снуп и Ниал. Я не стал менять ему имя. Он понравился мне таким, каким был. Я подписал все необходимые центру документы, с радостью заплатил взнос и ушел, пребывая на седьмом небе отчасти. Безумно гордый владелец собаки со своим новым лучшим другом, радостно виляющим хвостом. Положа руку на сердце, взять Снупа было лучшим решением, которое я на тот момент мог принять. Я усадил его в машину, чувствуя, что мы уже отличная команда, Снуп и я. Мне не терпелось привести его в квартиру и показать купленные для него вещички. Лежанку, мячик и миски для еды и воды. Снуп не отходил от меня ни на шаг. Не потому, что он был требовательным или приставучим. Ему просто нравилось быть моей маленькой тенью. Именно так его и описывали другие люди. Но никто не понимал, почему Снуп оказался таким воспитанным, вежливым и непритязательным. Он сопровождал меня в офис, на встречи и даже на свидания. Он побудил меня заниматься спортом. Я брал его с собой на велосипедные прогулки, и мы наматывали по десять километров в городских парках. Снуп стал моей неотъемлемой частью, милой, мягкой и преданной. Он становился счастливым, стоило мне оказаться рядом. Ему не нужен был никто другой. Рядом со мной он распрямлялся и выглядел очень гордым. Знаю, звучит высокомерно. Но так ведут себя многие собаки по отношению к своим хозяевам. Думаю, собаки – единственные животные, которые любят своих владельцев больше самих себя. Пока у Снупа были еда, вода, теплая постель и я, он был на седьмом небе. Самый покладистый пес в мире. Он стал мне опорой, без которой я не мог жить. На какое-то время моя жизнь улучшалась. Снуб благоприятно влиял на мое психическое здоровье, и я, наконец-то, помирился с Шоном. Наша ссора ранила меня больше, чем я признавал. Шон был мне как брат, которого у меня не было в детстве, так что я радовался его возвращению. Мы оба признали свои ошибки и старались наладить общение». Чтобы отпраздновать это событие, я пригласил Шона и еще нескольких друзей полететь на выходные в Берлин и Амстердам. Разумеется, мы очень весело провели время. От чего еще ожидать от компании молодых парней? Однако не могу не признаться, что за эту пьянку мне пришлось поплатиться. Это было необычное похмелье после бурных выходных. На этот раз мое злоупотребление алкоголем и наркотиками зашло слишком далеко. Я был в поистине плачевном состоянии. Парни из нашей компании взяли себя в руки и вернулись к работе. А я, к собственному стыду, продолжил пить. Оставшись один, я лечил себя еще большим количеством алкоголя и наркотиков. Жалкое зрелище. Также за закрытыми дверьми я в одиночку принимал МДМА метилендиоксим метамфетамин. Упадок силы и тревога разрушали мое психическое здоровье. Осознавая, что мне нужна помощь, я обратился к психотерапевту и проработал некоторые проблемы, из-за которых могли возникать погубные пристрастия. Я стал принимать антидепрессанты. Нужно было взять себя в руки и перестать съезжать по спирали во тьму. Измениться. Каким-то образом я ухитрился не пить целый год и основал новый медиа и маркетинговый блог «Ловин Дублин», в котором писал о ресторанах и других местах, куда можно сходить в Дублине. Я всегда предельно честно обозревал места общественного питания, и читатели мне доверяли. Блог получил широкий резонанс. И в течение следующих четырех лет я приобрел франшизы еще в четырех городах, включая Манчестер. Я привлек большое внимание средств массовой информации, и меня просили выступать на публичных мероприятиях с рассказом о моей работе и жизни. Если бы только люди знали, каких мне это стоило усилий. Уверенно и серьезно произнося речи перед толпами людей, внутри я был охвачен сильнейшим синдромом самозванца. Я всегда чувствовал себя мошенником, не заслуживающим успеха. Но по мере роста бизнеса неизбежно возрастала и моя тревога, а вместе с ней – запои. У меня это циклично. Я не пью около шести месяцев. Достаточно долго, чтобы решить, что отныне способен держать все под контролем, что на этот раз справлюсь. И потом выпиваю пиво. Говорю себе, что буду пить только пиво и только по выходным. Что может пойти не так? Я придумывал себе различные правила касательно выпивки, как и многие люди, борющиеся с алкогольной зависимостью. Мы стараемся пить умеренно, но алкоголь вызывает сильнейшее привыкание, поэтому приходится нарушать правила, которые мы сами себе устанавливаем. Так появляется зависимость». Вы все время пытаетесь себя перехитрить. Это выматывает и, в конце концов, находится повод поддаться. В течение пары недель правила работают, но потом происходит очередной запой, сопровождающийся потерями сознания. Потерями в прямом смысле. Мозг просто отключается, не в силах воспринимать новую информацию. А стоит протрезветь – Как вы понимаете, что не помните, что делали, говорили или даже как оказались дома. И от этого паранойя только усиливается. Невозможно мыслить здраво. Все происходящее кажется катастрофой. Мозг взрывается, а мысли ходят по кругу. Это сущий ужас. Несмотря на запои и полнейший хаос в голове, я каким-то образом мог нормально функционировать на работе. И Ловин Дублин становился все популярнее. Однако подобного рода бизнес приносит скорее известность, чем деньги. И я потихоньку тратил последние накопления с продажи Симпли Зести. Конечно, у меня была парочка приобретений, вроде дома и машины. Но еще я продолжал покупать алкоголь, играть в азартные игры и оплачивать свои же счета из различных баров. Азартные игры в любом случае глупость. Но играть в них, будучи пьяным, глупость вдвойне. Мой банковский счет стремительно истощался, хотя со стороны я казался весьма успешным человеком. Мне было неловко признаться, что деньги утекали рекой. Я должен был изображать из себя преуспевающего предпринимателя, способного покупать красивые вещи и щедро оплачивать обеды друзей или коллег, в то время как, по правде говоря, спустя пару лет, Я с трудом мог наскрести пять евро, чтобы купить сэндвич или пачку сигарет, или даже заправить машину, чтобы съездить по делам. В тот момент франшизы остались только в Дубае и Манчестере, и я решил поехать в Манчестер, чтобы проверить, как там идут дела. Я думал, это поможет мне лучше сосредоточиться на работе. Но видит Бог, это стало ужасным периодом моей жизни». Я был трезв в течение полугода. Молочи, нел, А потом у меня началась тяжелейшая депрессия, влекущая за собой страшное разочарование. Это казалось несправедливым, ведь я делал все по инструкции, чтобы быть здоровым. Не выпивал, правильно питался, регулярно бегал по паркам и пригородам Манчестера. Ездил на велосипеде со Снупом, бегущим рядом и изо всех сил боролся с мрачными мыслями в надежде, что эндорфины, вырабатываемые во время физических упражнений, благотворно на меня подействуют. Думаю, за время моего пребывания в Манчестере мы со Снупом навернули около 16 тысяч километров. Я знал, что движение поднимает настроение, но в этом была и доля эгоизма. Я рассчитывал умотать бедного Снупа за день так, Чтобы ночью у него не оставалось сил переживать за меня во время моих приступов тревоги и отчаяния, а случались они частенько. В те дни, когда я не мог ни бегать, ни ходить из-за физического или эмоционального недомогания и вообще с трудом передвигал ноги, Снуп, надо отдать ему должное, оставался таким же радостным и понимающим. Мы вместе смотрели на деревья из окна. Я старался глубже дышать и заглушать изнуряющее беспокойство. И все же бывали дни, когда я не мог подняться с кровати. Я ни с кем не виделся, не выходил за продуктами, не готовил еду. Если мне писали по работе, моя тревожность достигала заоблачных высот. В такие моменты казалось, будто я сделал что-то не так или кого-то обидел. Я даже не мог читать книги в кровати, чтобы отвлечься. Все, чего мне хотелось – закрыться одеялом с головой и плакать. Каждая мелочь, с которой большинство людей сталкивается ежедневно или даже ежечасно, становилась для меня огромным испытанием – горой, на которую нужно взобраться. Конечно, я всегда заставлял себя выводить Снупа по его делам и следить за тем, чтобы у него были еда и вода. А он каким-то образом всегда знал и с пониманием относился к тому, что это все, что я мог сделать для него в тот день. Снуп просто преданно лежал рядом со мной, тихий, как мышка. Прижимался ко мне, грея и успокаивая. Он делал так раз за разом, зная, что нужен мне. Мы вдвоем лежали в большой холодной квартире. И он проявлял необычайную терпеливость к моему состоянию дожидаясь его окончания. Собаки обладают невероятной интуицией. Точно так же, как некоторых умных полицейских или армейских собак, можно обучить обнаруживать бомбы. А некоторых поисковых собак можно обучить выявлять раковые заболевания у людей до того, как их можно будет обнаружить иным способом. Снуп понимал, как я себя чувствую и насколько тяжела моя депрессия» и всегда был рядом, чтобы помочь. Порой я не мог ни с кем контактировать, но со Снупом мне всегда было комфортно. Он ничего не предпринимал, просто находился рядом, и этого было достаточно. Легкое прикосновение его носа, взгляд смешных, но любящих глаз. Я знал, что он меня любит. Но в моей жизни по-прежнему чего-то не хватало. Почему я сам себя не любил? Мне хотелось, чтобы все пришло в норму. Почему я не мог быть нормальным? Погода в Манчестере тоже действовала мне на нервы. И говорят еще, что в Ирландии плохая погода. Одним особенно поганым вечером я шел по обледенелым лужам и... Хрусть! Моя нога провалилась сквозь лед прямо в мутную воду. Ради всего святого! Казалось бы, ничего страшного, обыкновенная лужа, но для меня она стала последней каплей. Я ненавидел свою жизнь, я ненавидел манчестерскую погоду, я ненавидел свой бизнес и хотел избавиться от всего этого. Переехать со Снупом в какое-нибудь жаркое место, показать ему солнечный свет. Надо переехать в Таиланд. Знаете что? Именно так я и поступил». Глава четвертая. Зов джунглей. Я всегда мечтал сбежать от уныло-моросящего дождя в тропический рай, но не думал, что этим раем для меня станет Таиланд. Как и во многих других жизненных ситуациях, здесь сработал мой инстинкт. Но я не просто с закрытыми глазами втыкал булавку в карту. Я летал в Таиланд понежиться на солнышке в 2015 году. Это было идеальное противоядие от зимы. Я никогда не был поклонником Рождества, а тут еще подвернулся отличный повод пропустить сезон вечеринок, в то время, как я был в завязке. Я пробыл в Таиланде пару недель и влюбился в него. Теплые пески, вкусная еда, непринужденная атмосфера. Заразительно улыбчивые местные жители. Здесь я почувствовал себя умиротворенным. После этой поездки я в кои-то веки вернулся домой по-настоящему полным сил. Через год я снова прилетел в Таиланд. Уже на месяц. Мне нравится, что здесь нет никаких правил. Ни дорожных инспекторов, ни камер контроля скорости. Здесь вы предоставлены сами себе. Никто вас не контролирует. О Таиланде существует множество стереотипов. И хотя некоторые из них по-прежнему играют определенную роль в здешнем укладе жизни, плюсов здесь гораздо больше, чем минусов. В Таиланде легко себя развлечь. Если вы хотите заниматься йогой и питаться в прекрасных веганских ресторанах, вы вольны это сделать. Если хотите заняться серфингом или отправиться в поход по джунглям, У вас есть обе эти возможности. Здесь есть все, От оживленных ночных клубов до непринужденной пляжной жизни. Мне нравилось, что люди здесь друг друга не осуждают. Нет необходимости жить в больших домах и ездить на дорогих машинах. Жизнь здесь куда проще. Я задумался, почему бы мне не переехать в Таиланд насовсем. Ничто меня не держало. И я действительно этого хотел. Я нуждался в переменах. Я покончил с Великобританией, чувствовал себя выжатым и несчастным. Бизнес шел хорошо и начал набирать обороты, но я потерял к нему интерес. У меня к нему не лежало сердце. Конечно, я не мог разом все бросить и уехать. Сначала мне нужно было разобраться с ловин дублин Я позвонил нашему главному инвестору Эмитуанилу. «Слушай, я хочу отойти от дела», – объяснил я. «Прости, но с меня хватит». Когда он понял, что я настроен серьезно и не требую кучу денег, то с радостью согласился. Для того, чтобы продажа рекламы в социальных сетях начала приносить доход, нужно некоторое время. Так что Эмиту не пришлось бы много платить, чтобы выкупить бизнес, который только потенциально может принести прибыль. В то время с нами связывался человек, заинтересованный в покупке этого бизнеса, и мы отказали ему, потому что проект не стоил больших денег. Эмит согласился, и за каких-то 10 минут мы обговорили условия сделки. Ситуация складывалась крайне удачно, и это означало, что я свободен. Отдав кое-какие долги, я понял, что не смогу выйти на пенсию, но тех денег, что у меня остались – «Достаточно, чтобы безбедно жить в Таиланде, пока я не пойму, чем хочу заниматься дальше». Первым человеком, которому я позвонил, чтобы сообщить о своем отъезде, была Сара, один из авторов сайта. Мы подружились, работая над проектом, и мне хотелось посвятить ее в свои планы. Она была удивлена этим внезапным решением, но в то же время радовалась за меня». Между нами всегда было легкое кокетливое влечение. Сара была до смешного сообразительной брюнеткой с тонким чувством юмора. Мы хорошо ладили. Я был старше неё. Мне было уже 39 лет, а ей всего 25. Но вместе нам было весело. И как только я покинул Ловин-Дублин, мы практически сразу же стали встречаться. По правде говоря, я был по уши в нее влюблён. Я рассказал ей о своих планах поехать в Таиланд и попутешествовать. «Я полечу с тобой», – сказала она. У нас был бурный роман, и мы оба были сильно увлечены. Нужно было разработать план, согласовать практические вопросы на работе, посетить свадьбы друзей, отдать Снупа на попечительство друзьям и семье. Впервые я находился в радиусе больше двух метров от Снупа с того момента, как он появился в моей жизни. Должен признаться, я беспокоился по этому поводу, но у меня были надежные друзья, имеющие опыт ухода за собаками, так что я знал, что Снуп в надежных руках. В общей сложности на подготовку к путешествию ушло пять месяцев. Мы прилетели в Таиланд, а затем посетили другие невероятные уголки Юго-Восточной Азии, вроде Вьетнама и Камбоджи. Мы были потрясены, увидев эту часть света. Это был период свободы и легкости. Однако, как только мы прибыли в Таиланд в декабре 2018 года, где я всегда планировал поселиться, у нас начались проблемы в отношениях. Я ненадолго вернулся домой, чтобы забрать Снупа. Мне не терпелось познакомить его с Таиландом, чтобы он почувствовал его своим домом. И первый месяц мы были там со Снупом вдвоем, поскольку Саре нужно было доделать дома накопившиеся после нашего путешествия дела. Но как только Сара вернулась, наши отношения стали разваливаться. Одно дело – мечтать о будущей совместной жизни, и совсем другое – жить вместе в чужой стране. Медовый месяц закончился, и реальность, но ну, она оказалась не такой радужной. Саре не нравился дом, который я арендовал, с двумя спальнями и небольшим бассейном на заднем дворе, и она никак не хотела с этим мириться. Я в свою очередь понял, что мечтаю жить со Снупом на прекрасном острове Самуи, где ранее провел несколько восхитительных месяцев, но это была лишь моя мечта. Сара желала другого, да и признаться, в моей мечте для нее не было места. Легко влюбиться, когда только что продал бизнес и отправляешься путешествовать по миру. Все было беззаботно и легко, но теперь я хотел навсегда остаться со Снупом в Таиланде и не был уверен, что Сара вписывается в мой план. После некоторой неопределенности мы начали вместе строить туристический бизнес – сосредоточившись на рекомендациях и путеводителях для путешествий по всему миру. Поначалу все шло довольно успешно, но в марте 2020 года, когда ковид показал свою уродливую личину, перевернув мир с ног на голову, мы с Сарой внезапно оказались нос к носу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Не имело никакого смысла рекламировать поездки, которые теперь были запрещены. Границы Таиланда закрылись, и Сара не могла улететь обратно в Дублин или в любое другое место. Как и многие другие охваченные паникой пары по всему миру, мы запаслись выпивкой, насколько это было возможно, и, стиснув зубы, пережили пандемию, запершись в доме вместе со Снупом. Сказать по правде, жизнь в то время не отличалась гармоничностью. Атмосфера зачастую была напряженной, Мы часто ругались. Поскольку я не знал, чем себя занять, мой алкоголизм снова вышел из-под контроля. И помнится, Сара как-то раз в ярости вылила вино в раковину и закричала, что я должен остановиться, и что этот напиток меня убивает. Конечно, в глубине души я понимал, что она абсолютно права. Но все, о чем я мог думать своей эгоистичной и зависимой головой, Это то, как бы мне хотелось, чтобы Сара поскорее ушла, чтобы я мог спокойно выпить. Нам обоим стало гораздо легче, когда в декабре 2020 года ограничения на поездки отменили, и Сара смогла улететь из Таиланда. После того, как Сара меня покинула, я чувствовал себя не в своей тарелке. Однако мне всегда было с кем выпить, и я говорил себе, что это поможет мне развеяться и в целом пойдет на пользу. У алкоголика всякий раз найдется оправдание или повод выпить. Остров Самуи полон эмигрантов, бегущих от жизни. И постоянно есть кто-нибудь, посущийся у бара. Это отличное место, чтобы терять время, греясь в солнечных лучах. И никто не спрашивает, действительно ли вы начинаете пить пиво с самого утра. Здесь всегда какой-нибудь праздник. Депрессия в этот раз накрыла меня с головой. Слезы начинали течь по моему лицу без видимой на то причины. Я стал закупаться валиумом. На Самуи его можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Оглядываясь назад, я понимаю, что был в состоянии психического срыва на грани самоуничтожения. Я не мог даже приготовить себе ужин. Человек, который когда-то так гордился тем, что создает блюда и ароматы. Мне было плевать. У меня не срабатывал инстинкт самосохранения, и я перестал нормально питаться. Я заботился о том, чтобы мой любимый пес был накормлен. Но чтобы есть самому? Мне не было дела до своего организма. Единственное, о чем я мог думать, это выпивка. Я просыпался в панике, хватаясь за сердце, бешено стучащее в грудной клетке. Предполагалось, что Валиум поможет мне справиться с тревогой, поможет со сном. Я мог проснуться посреди ночи и пару часов залипать в телефоне, просматривая новости, результаты футбольных матчей, социальные сети. Все, что способно было меня отвлечь от саморазрушительных мыслей и полнейшего хаоса в моей голове. Я стал пить посреди ночи. Если я просыпаюсь... «Пара бокалов красного вина поможет мне заново уснуть», – рассудил я. «К тому времени я пил только красное вино, потому что хранить белое вино в холодильнике было слишком хлопотно. Все правила, ранее установленные мной касательно употребления алкоголя, дни, время и количество, накрылись медным тазом. Когда Сара ушла, мне стало все равно». Стоят ли бутылки прямо у моей кровати или разбросаны по всей гостиной? И, как вы уже догадались, Снуп все это время был со мной, не в силах и не в состоянии меня бросить. Он всегда был рядом, широко раскрыв глаза и, наверное, немного за меня волнуясь. Он вопросительно склонял голову на бок, но никогда меня не осуждал, оставаясь верным. Тихий пес, сдержанный. Настоящий джентльмен. Вот что все про него говорили. Сдается мне, Снуп не особо игривый и дружелюбный с окружающими. Но он всегда рядом, несмотря ни на что. И сидел у моих ног, когда я ужасно себя чувствовал. Он считывает мое настроение, как никто другой. Мы настолько синхронизировались, что Снуп начинал щелкать пастью, когда ко мне подступала депрессия. Я улавливал это и толковал как предупреждение. «Приближается темный тоннель. Пора пристегнуть ремни». Мы со Снупом лучшие друзья. И на тот момент мне казалось, что он все, что у меня есть. Если бы рядом со мной не было моего прекрасного пса, все было бы гораздо хуже. Он никогда меня не осуждал, никогда не отказывался от меня». День за днем он терпеливо сидел рядом и пережидал периоды моих депрессий. Казалось, я совершенно не разбираюсь в отношениях с женщинами, и Снуб был единственным, кто терпел меня. Касательно алкоголя, меня не беспокоил даже тот факт, что я ходил в один и тот же магазин и покупал бутылки у одного и того же человека. Мне было все равно, осуждают меня или нет. Я опустился ниже чувства стыда. Если по пьяни мне хватало предусмотрительности дойти до 7-Eleven, местный продуктовый магазин, и купить достаточно выпивки, чтобы пить ее после пробуждения, это уже была большая победа. За сутки я выпивал около 10 банок пива, 4 бутылок вина, бутылку тайского виски, а также принимал около 5 таблеток валиума и выкуривал где-то 40 с лишним сигарет. Одинокий отчаявшийся, Я переживал свои постыдные пьяные срывы в социальных сетях. Я публиковал фотографии своей квартиры, заваленной пустыми бутылками из-под вина и виски, банками из-под пива и переполненными пепельницами, пакетиками из-под чипсов и обертками от шоколадных батончиков, с отчаянно драматичными подписями типа «Вот так выглядит зависимость». Это был крик о помощи от побитого жизнью одинокого и подавленного человека. Тем не менее, я не отвечал на звонки людей, видевших мои публикации и хотевших мне помочь. Родители и друзья были в ужасе и тоже старались меня поддержать, но я отказывался с ними общаться. Я знал, что они все равно не смогут сесть в самолет и прилететь ко мне из-за ограничений, введенных в связи с ковидом. Сара тоже названивала мне, беспокоясь. Она предлагала прилететь и помочь мне. Я общался с психотерапевтами и специалистами, которых знать не знал. Они связались со мной, увидев мои посты, и уговаривали обратиться за помощью. Стоило немного протрезветь, как мне делалось так погано из-за своих эмоциональных всплесков в социальных сетях, что я старался преуменьшить их значимость. Но я действительно находился в плачевном состоянии. Глава пятая. Как я достиг самого дна и спасся. Когда речь заходит о разных зависимостях, часто употребляется выражение на самом дне. Это та часть жизни зависимого, его путешествия, если хотите, когда он достигает критического уровня. В некоторых реабилитационных центрах говорят, что вы достигаете самого дна только в одном случае – если умрете. Когда ваше тело теряет волю к жизни, и когда даже ваши верные исполнительные внутренние органы, терпевшие месяцы, годы или десятилетия жестокое обращение, наконец-то решают, что пора прекратить бороться за вашу жизнь, что с них довольна и мрачный жнец с косой стучится в вашу дверь. Именно в таком состоянии я был, когда достиг своего дна в канун нового 2020 года. Распитие алкоголя и приемы валиума слились воедино. Меня тошнило от постоянного шума в голове. Я потерпел неудачу, расставшись с Сарой, позволив алкоголю и своему извечному стремлению от всего избавляться разрушить наши отношения Я ценил выпивку, наркотики и собственные эгоистичные потребности выше Сары, выше всего на свете. Я выставил себя в социальных сетях жалким дураком, публикуя посты о том, как мне плохо. Несмотря на то, что это была чистая правда, я обичевал себя за этот поступок, за то, что признался всему миру в собственном провале. Большую часть времени я проводил в слезах. Я сидел в баре один, и по моему лицу текли слезы. Люди звали меня подняться из-за стола. «Присоединяйся к нам, повеселись, сегодня Рождество». Но я был не в состоянии общаться, я был болен. Все, чего мне хотелось, напиться дома, отрубиться, и затем снова выпить. Близкие люди были обеспокоены моим состоянием, и я это знал. Они уговаривали меня приехать и повидаться с ними, с семьей в Северной Ирландии или с друзьями в Дублине. Но поскольку это было во время эпидемии коронавируса, отправиться в путешествие было не так-то просто. Я никак не мог привести свой затуманенный разум в порядок, чтобы разобраться с визами и паспортами. В конце концов, я согласился встретиться со своими местными друзьями в Таиланде. Морец, Мой бывший коллега устраивал веселый, приличный ужин на своей вилле в канун Рождества. Многие мои друзья были европейцами, у них так принято. Это были друзья, которых я приобрел в основном благодаря игре в футбол и их вторые половинки. Я приехал к ним домой, ощущая тошноту и тревогу от того, что мне предстоит находиться в компании. Еще до выхода я выпил пару кружек пива, чтобы успокоиться. После я взял бутылку Кока-Колы и вылил из нее практически всю газировку, оставив лишь пару сантиметров на самом дне. Бутылку я заполнил тайским виски. Я знал, что днем люди будут проводить время на улице, а выпивка начнется только ближе к вечеру. Также я знал, что не переживу это время без небольшой помощи. Итак, пока мои друзья весело болтали, я потягивал свой особый напиток. На этом виске я продержался чуть больше часа. Затем, к счастью, начали разливать Джинстоником, тоником, и я, конечно, налег на него еще до начала трапезы. Естественно, из-за своего особого напитка я быстро опьянел. Ой! Я осознал свое критическое состояние еще до подачи закусок. Пара человек странно на меня посмотрели, а после переглянулись. Моя паранойя усилилась. Господи, я был пьян и прекрасно это осознавал. Я просто не мог держать себя в руках среди всех этих нормальных, счастливых, успешных людей, собравшихся на цивилизованную вечеринку. Я попытался завязать с ними разговор, но из глаз потекли слезы. Это часто происходило без видимой причины. Я спотыкался, Бормотал что-то невнятное и ронял вещи, будучи в усмерть пьяным. У всех на виду. Я поднялся со своего места, чтобы добрести до туалета, но упал и ударился лицом. Слава богу, я не поранился, просто рухнул на землю. Людям вокруг не было весело, никто не смеялся. Ко мне подскочили и помогли подняться на ноги. Помнится, кто-то сказал... «Боги, нужно отвезти его домой!» Морец проводил меня до такси. «Он отличный парень. Он понятия не имел, что я целыми днями напиваюсь до бесчувствия. В его невинную голову не могла прийти мысль, насколько безнравственный образ жизни я веду. Даже в таком плачевном состоянии мне все же удалось заставить таксиста остановиться у 7 Eleven, чтобы я купил еще выпивки». Я знал, что если не отрублюсь на всю ночь, то захочу выпить, когда проснусь через несколько часов. Я плохо помню, что произошло дальше. Наверное, я заснул, а потом проснулся и выпил еще вина. Почувствовал тревогу и закинулся валиумом. Я хвалил себя, что вначале пил. Нил, ты чертовски умен» окруженный большими стаканами с вином, виски, банками пива и переполненными пепельницами. Такой молодец! Я всегда принимал столько валюума, сколько, как мне казалось, не сведет меня в могилу. Моя цель была такова – пить до тех пор, пока не наступит долгожданное забвение и милосердное спасение. Не думаю, что я правда хотел покончить с собой, но со стороны выглядело так – «Будто я намеревался пить, пока не умру. Я чувствовал, что если достаточно выпью, то могу просто не проснуться, и меня это устраивало. Я окажусь в лучшем месте. Следующие пять или шесть дней я продолжал пьянствовать, а затем одной ночью уверовал, что умираю, но слишком напугался, чтобы помереть в одиночестве». И, парализованный страхом и тревогой, позвонил Морицу и попросил его приехать и отвезти меня в частную больницу. Даже в таком состоянии я понимал, что ехать в обычную больницу и занимать там место не имеет смысла. У меня были наличные в банке, и я готов был отдать все, что угодно, лишь бы меня впустили и дали какие-нибудь лекарства. Поначалу персонал сомневался, стоит ли меня принимать. Они смотрели на меня с подозрением и негромко переговаривались. Мне предложили подождать, пока на следующей неделе не откроется отделение для больных алкогольной зависимостью. Думаю, из-за моего тайландского загара я выглядел здоровее, чем себя чувствовал. Несмотря на это, я все равно был рыдающий, трясущейся, вонючий катастрофой. «Этому человеку нужна срочная помощь, немедленно!» – настаивал морец. Я был благодарен ему за строгую немецкую властность в те моменты. Конечно, для меня нашлась койка в палате интенсивной терапии. Меня подключили к всевозможным мониторам, а потом вошла медсестра с самой большой иглой, которую я когда-либо видел, и уколола меня в ногу сильным успокоительным. Мне дали коктейли с таблеток, чтобы помочь справиться с алкогольной абстиненцией. Морец сказал, что останется со мной. Но я и слышать об этом не желал. Это был канун Нового года, и он должен был праздновать. Мне не хотелось портить ему торжество. Он пообещал, что позаботится о Снупе, пока меня не будет. И мне не оставалось ничего, кроме как покориться судьбе. Следующих сорока восьми часов я не пожелал бы излейшему врагу. Несмотря на успокоительные, я долго не мог заснуть. А когда все таки заснул, у меня начались ужасные галлюцинации, где мой любимый Снуп ест шоколад и травится. Я знал, что он под надежным присмотром моих друзей-собачников, но видения были очень яркими. Меня охватила паранойя. Стоило мне уловить какой-нибудь шум, я думал, что эта полиция идет арестовывать меня за покупку Валиума. Хотя в Таиланде его и можно купить без рецепта, Я не был уверен, что это на сто процентов законно. Я беспокоился обо всем. Я лежал в тонкой больничной рубашке и дрожал всем телом, подключенный к капельницам и мониторам. А за окном взрывались фейерверки и разносились смех и возгласы празднующих Новый год. Я закрывал глаза на те проблески внешней жизни, которые мог разглядеть со своей постели, и задавался вопросом, справлюсь ли я. Я был не в том состоянии, чтобы взять с собой в больницу зарядку для телефона. Или сменные исподние, А заснуть мне так и не удалось. Поэтому мне оставалось только слушать нескончаемый писк моего кардиомонитора и медленное тиканье стрелок часов. Все, чего мне хотелось, дождаться следующей инъекции успокоительного. Я был еще под капельницей, когда меня уговаривали пить воду. Едва ли мне удавалось проглотить больше нескольких капель, но я не оставлял попыток. Я откусил кусочек дыни и съел ложку йогурта, и это далось мне с большим трудом. Даже поход в туалет казался мне марафонским забегом. Бедным медсестрам приходилось приходить и отцеплять меня от капельниц, а затем я полчаса собирался, чтобы дойти до туалета. Когда стало ясно, что я слишком слаб, чтобы принимать душ в одиночку, медсестрам пришлось помочь мне помыться. Мне было очень стыдно стоять перед ними нагишом. Кому понравилось бы мыть вонючего, трясущегося алкоголика? Я закрыл глаза. Мне хотелось провалиться под землю. Наконец, после 48 часов пребывания в отделении интенсивной терапии, Меня сочли достаточно здоровым, чтобы перевести в палату рядом с основным отделением. У меня, безусловно, было много долгих часов в постели, чтобы вдоволь поразмыслить о своей жизни. Кроме моей семьи, близких друзей и СНУПа, ничего больше не имело для меня значения. Ни работа шеф-поваром, ни создание и продажа бизнесов, ни выступления в СМИ, ни награды. Все, что я раньше считал важным и к чему так стремился. Как только запахло жареным, мои достижения потеряли для меня всякую ценность. Я понял, что еще не готов умирать. Мне хотелось жить. Я должен был наверстать упущенное время. Заслуживал я того или нет, но мне дали второй шанс. И я поклялся, что в этот раз буду вести себя иначе. После пребывания в больнице я решил взять годичный отпуск. Пришло время сосредоточиться на себе и своей реабилитации во всех смыслах этого слова. Однако выздоровление шло очень медленно. После четверти века, когда я круглосуточно работал и пил, мой мозг оказался выгоревшим дотла. В этот раз я был уверен, что окончательно завязал с алкоголем. Наши долгие абьюзивные отношения закончились, и я не собирался возвращаться назад. Я подолгу гулял со Снупом. Он бежал за мной по дорожке в джунглях и нюхал цветы. Я наслаждался закатами и ощущением песка между пальцами ног. Читал книги и интернет в поисках ответов на вопросы о жизни от более мудрых людей. Одно из вещей, которое по-настоящему меня поразило – была знаменитая вступительная речь покойного великого Стива Джобса, произнесенная им в 2005 году в Стэнфордском университете. Он сказал «Память о том, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни». Эти слова нашли во мне живой отклик. После моей встречи со смертью я понял, что все последующие поступки необходимо делать от всего сердца и души. Столько лет я потратил впустую. Я знал, что однажды снова окажусь на больничной койке, и в этот раз судьба будет ко мне менее благосклонна. Но меня это не пугало, такова жизнь. Отведенное мне время, вот что действительно имело значение. Но я не сразу понял, как именно могу стать лучше потребовался целый год восстановления. От лежания на больничной койке и наблюдения за тем, как мучительно медленно тянутся минуты в ожидании следующего приема успокоительного, до обретения миссии и призвания всей жизни. Я был истощен, и мне нужно было постепенно набираться физических и умственных сил. Всем, кто борется с зависимостью, я бы посоветовал уделить этому сначала одну минуту. Затем один час. А затем один день за раз. Если вы десятилетиями издевались над своим организмом и избивали себя мысленно, что ж, вряд ли вам удастся восстановиться за неделю. Знаю, мне невероятно повезло, потому что у меня были деньги в банке, чтобы себя содержать. А жизнь в Таиланде относительно дешевая. У меня не было ни партнера, ни детей». Только я и СНУП. Я прекрасно понимал, что работающий человек с детьми не может позволить себе бороться с зависимостью в столь роскошных условиях. У меня была возможность самому покупать и готовить себе еду. Я взял на себя обязательство вести здоровый образ жизни. Совершать пробежки, плавать в море, регулярно ходить на массаж и относиться к своему телу с уважением и любовью, а не со стыдом и пренебрежением. Друзья, желавшие мне добра, приглашали меня на разные мероприятия, вроде вечера настольных игр, где нет необходимости выпивать. Но, честно говоря, мне было бы проще вообще перестать выходить в свет на какое-то время. Слава богу, я ни разу не возвращался к старым привычкам. Я больше никогда так не поступлю. Паника, охватившая меня в отделении интенсивной терапии, по-прежнему жива в моих воспоминаниях. В отличие от других периодов, когда я был трезвым, обычно в течение нескольких месяцев, а однажды даже в течение целого года, сейчас я знаю, что завязал с алкоголем навсегда. Долгое время мне приходилось избегать определенных триггеров, вроде просмотров любых спортивных матчей. Они долгое время ассоциировались у меня с пивом в руке. Я прекратил общаться с некоторыми группами друзей и сидеть в барах пока не убедился, что набрался достаточно сил. Одной из вещей, которая больше всего успокаивала меня в эти месяцы, были долгие прогулки по джунглям. Свежий воздух и деревья, мягко колышущиеся на теплом ветру, все это помогло мне избавиться от беспокойства и прояснить мысли. Я почувствовал себя живым и преисполненным благодарности за то, что еще ступаю по этой земле. Это может звучать раздражающе по-хиповски, но это правда. Самуи – очень особенное место. Тропический остров, полный красоты и чудес. И мне посчастливилось здесь жить. Я вспоминаю о глупых вещах, на которые тратил деньги и чувствую себя дураком. Мне нравится, что весь мой гардероб сейчас состоит из десяти парашорт и десяти футболок с местных рынков а также трех пар шлепанцев и боксерских трусов. У меня есть две толстовки на сезон дождей в ноябре и декабре, и это все. Это все, что мне нужно и чего я хочу. Я знал, что принял правильное решение переехать сюда. Мне хотелось просто жить со снупом и смотреть, как он играет в море и бегает со мной по песку. Наконец-то, я почувствовал себя свободным. Глава шестая. Лаки. Одиночка, с которой все началось. Теперь, когда я был трезв и со мной был Снуп, я стал проявлять больше интереса к собакам, и в частности, к бездомным. В Таиланде миллионы уличных собак. Только на острове Самуи их десятки тысяч. Если вы никогда здесь не были или не смотрели видео об этом месте то будет трудно представить, какое количество собак здесь бродит. Собаки на каждом углу, возле магазинов и рядом со всеми человеческими жилищами. Обычно они придерживаются своей территории, ограниченной примерно сотней метров, так что заметить собаку нетрудно, если начать смотреть. Моя походка становилась пружинистой всякий раз, стоило мне увидеть очередную прекрасную собаку. Дома меня ждал чудесный верный Снуп, и я не мог без него жить. Но уличные собаки пробуждали во мне что-то, и я ощущал себя живым. Я переходил дорогу или притормаживал скутер, просто чтобы с ними поздороваться. Погладить собаку по голове, почесать ей пузика и получить в ответ помахивание хвостом. Вот вам и лучшая терапия в мире». На каждой второй фотографии в моем телефоне был щенок. Не знаю, сколько из них выжило. Мне было очень тяжело видеть их в таком состоянии. Изъеденных блохами и червями, зараженных клещами. Собаки часто выглядели ранеными и прихрамывали. Обычно их либо сбивают машины, либо они дерутся с другими собаками из-за скудной пищи, либо же на них нападают змеи. И все же, несмотря на тяжелую жизнь, их воля к жизни и бодрость духа были на удивление стойкими. Ко мне могла подойти хромая собака с ужасной раной, и при этом она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых читались любопытство и симпатия, и виляла хвостом. Многие образовывали небольшие стаи или грубки, чтобы защититься от других собак, и, наверное, от совсем нехороших людей. Все они были бездомными. Кого-то бросили хозяева из-за болезни, а услуги ветеринара обошлись бы слишком дорого. Другие родились и выросли на улице, никому не нужные. У собак в джунглях жизнь еще тяжелее. Некоторых выгоняют из стаи, и они живут у лачуг каких-нибудь рабочих мигрантов, где от людей им перепадает немного еды, а воду можно пить из протекающего вблизи ручья. Местные жители не жестокие, просто у большинства не хватает денег даже на себя, не говоря уже о собаках. Все привыкли к тому, что собаки повсюду, и до них никому особо нет дела. Изначально у меня не было плана как такового, но я видел, что собаки часто ослаблены, следовательно, голодают и я стал покупать им сухой корм в пакетиках. Большой пакет сухого собачьего корма в магазине стоит 500 бат, около 15 евро, и я стал раскладывать его кучками на земле, в старой кокосовой скорлупе или на пальмовых листьях, если они попадались мне на глаза, и собаки с благодарностью его уплетали. Они будто не верили в свою удачу, Неужели еду можно получить, не порывшись в отбросах? Через пару дней я заметил, что собаки реагируют на шум моего скутера. Они меня ждали. «Здорово, други!» Ухмылялся я, замечая, как собаки подскакивают и радуются моему приходу. Они принимали меня с теплотой и безо всяких условий. Я понимал, что поступлю ужасно, если не приду на следующий день нарушив наш распорядок дня и заставив собак напрасно меня ждать. Мне виделись их грустные морды, роющиеся в грязи. Я не хотел их подводить. Я стал покупать им еще больше корма, и через неделю понял, что предан этим бездомным собакам без остатка. Более того, мне нравилось чувствовать себя долгожданным и полезным». Это было особенно приятно после стольких лет ощущения, что я просто зря занимаю место под солнцем. Поначалу на кормежку у меня уходило около часа в день. Такое приятное и простое занятие, но в то же время такое полезное. Впервые за долгое время я был не просто счастлив в незамысловатой компании, но доволен собой. По крайней мере половина увиденных мною собак Хотели ласки и игр так же сильно, как они хотели еды, которую я приносил. Некоторые поначалу робели, но потом разошлись. Из-за своей дружбы со Снупом и любви к собакам, я чувствовал себя спокойно рядом с ними, а они были спокойны рядом со мной. Если вы нервничаете в присутствии собак, они понимают это, напрягаются и начинают лаять, не вызывая симпатии. Хотя, честно говоря, это так же, как с людьми. 99% из них отличные ребята, но есть в них что-то такое. Корм не был дорогим, однако я решил, что будет выгоднее заказывать его оптом в специальном магазине. Это значило, что еще больше голодных собак смогут засыпать с едой в своих пушистых пузиках. Поскольку не было смысла уносить с собой остатки корма, Я без труда нашел еще собак, благодарных за еду и внимание. Самым трудным было осознание, что эти собаки не единственные голодные и одинокие. А еще я боролся с искушением забрать кого-нибудь из них домой. Среди них была одна, гибкая, грациозная девочка с кремовой шерстью и настороженными заостренными ушами, которая особенно тронула меня за живое». Я стал каждую неделю играть в футбол со своими местными друзьями. Мне нравилось тренироваться с ребятами, поддерживать себя в тонусе морально и физически, получать заряд эндорфинов и немного отвлекаться. Однажды я, уставший, ехал на мопеде с такой тренировки и заметил ее. Она стояла на обочине, хрупкая, будто лапы были длинноваты для туловища, несмотря на то, что она была совсем щенком. Судя по плохой шерсти с залысинами, язвам и старым шрамам, она явно пару раз сцепилась с кем-то крупнее ее. И все же она оказалась искренне обрадовалась, когда я притормозил, чтобы получше ее разглядеть и поздороваться. Нетерпеливо завиляла хвостом, приоткрывая пасть, а во взгляде блестящих глаз читалось любопытство. Собаки, которых я кормил, явно нуждались в еде – Но по ее изголодавшемуся виду было понятно, чтобы поставить ее на ноги, потребуется нечто большее. Она пытливо, даже как-то слишком уверенно для собаки, удерживала мой взгляд, будто заглядывала прямо в душу. Заинтригованный, я возвращался к ней еще пару дней. Было в ней что-то иное. Самодостаточная отделенность от стаи. Она быстро съедала все, что я приносил. Но судя по ее немного просящему взгляду, ей больше хотелось любви и ласки. Они были ей необходимы даже больше корма. Также я с сожалением заметил, что остальные собаки избегали ее, задирали и облаивали. По натуре она была настоящей одиночкой. У собак такое явление выглядит довольно необычно, но я все прекрасно понимал. Это был ее выбор. Жить в джунглях без стаи, способной развлечь или защитить. И все же она подходила ко мне. Значит, хорошо относилась к людям и обладала дружелюбным и отзывчивым нравом. Жаль, что я не мог ни от кого узнать или прочесть в умных черных собачьих глазах историю ее жизни. Сперва я решил помочь ей набраться сил. Она была такой худой, что выпирали кости. Однако откормить ее было не так-то просто, поскольку она, неуловимая одиночка, не каждый день ко мне выходила. Вскоре я поймал себя на том, что осматриваю тропинки, кусты и зелень в джунглях острова в поисках ее светлой шерсти и гордой независимой фигуры. Когда мне не удалось отыскать ее четыре дня к ряду, я забеспокоился. Неужели с ней что-то случилось? Неужели я больше никогда ее не увижу? Я чувствовал себя глупо из-за привязанности к бродячей собаке. Я обошел все места, где я встречал ее раньше, и, чувствуя себя подавленным, собирался было пойти домой к Снупу, когда она выскочила из-за угла хижины, точно небольшой позолоченный мираж, ангел. Моя любимица вернулась. Честно признаться, мое сердце ускорило ритм, я был очень рад ее видеть». Знаю, мне не следовало заводить любимчиков, но это все-таки произошло. Я был нелепо тронут. Мне показалось, она тоже обрадовалась встрече со мной. Я осмотрел ее и отдал последний пакетик сухого корма, который приберег на случай, если мне все-таки удастся ее найти. На ее шкуре виднелась парочка свежих шрамов, но несмотря на голод и болезнь, она все равно хотела играть. Я подбросил кусочек в воздух, собака ловко поймала его и принялась жевать. Потом перевернулась на спину, прося почесать ее пузико. Я рассмеялся, мы начали возиться. Расставаться с ней под конец дня было на удивление нелегко. «Я вернусь завтра», — пообещал я. «Ты ведь придешь повидаться со мной, да, красотка?» Я надеялся, что она придет. Сдержав своё слово, я возвращался каждый день. В течение десяти дней подряд она пришла только пять раз. Мне хотелось, чтобы она набрала вес. И я не знал, когда увижу её в следующий раз. Так что давал ей особенно щедрые порции еды. Вскоре она стала выглядеть не настолько болезненно худой, как раньше. На и так много собак, что невозможно дать им всем клички. Но я запостил фотографии своей любимицы в социальных сетях, и какой-то пользователь по имени Айвор предложил назвать ее Лаки. По-английски «удачливый, счастливый». Эта кличка подходила ей идеально. Она и вправду была беспечной, и нам обоим страшно повезло встретиться. Мне хотелось сделать для нее нечто большее, чем «временная подкормка». Но я не был спецом по части животных и искренне не знал, как лучше поступить. В моей вечно переполненной голове крутились разные идеи. Я знал, что не могу взять под опеку каждую несчастную собаку, попавшуюся мне на глаза. Собак в таком же состоянии, как Лаки, было еще штук двадцать. Я сильно привязался к ней». Но мне пришлось образумиться и поискать более масштабное и практичное решение, способное помочь большему количеству собак. Я не мог просто сгрести ее в охапку и утащить с собой. Вряд ли Снуп стал бы протестовать, он же само спокойствие. Но Лаки не сможет жить в обычном человеческом доме. Это было понятно с самого начала. Она была свободолюбивым существом, идущим своим путем. Именно так уличные собаки привыкли здесь жить на протяжении десятилетий. Они не похожи на питомцев, которых мы держим дома. Они жестче, потому что им приходится самим о себе заботиться. Более выносливы, поскольку никогда не полагались на людей. Они привыкли к свободе, к своим территориям. Забрать их в дом и ждать, что им будет достаточно ежедневной прогулки, значит подвергнуть их стрессу. Такая жизнь противоречит их природному инстинкту. Может, для нас с вами это и не имеет никакого смысла, но джунгли для бродячих собак и есть дом. И они предпочтут его мягкой лежанке в человеческом доме, потому что им там привычнее. У них свой распорядок дня, свои источники пищи и воды. Они чувствуют себя счастливее в естественной среде обитания». Так что я не мог просто забрать лаки в дом и ожидать, что она преспокойно со мной заживет, но я хотел попытаться найти для нее какое нибудь подходящее жилье в джунглях, такое где она могла бы укрыться от непогоды и прочих опасностей. Я решил, что, как минимум могу сделать ей прививки от самых распространенных и предотвратимых заболеваний, а также залечить мелкие ранки на ее кремовой шорстке. я мог бы ее кастрировать чтобы в будущем ей не пришлось возиться со щенками и купить для нее ошейник. Знак для остальных, что это собака, о которой кто-то заботится. Это было непросто, и я понятия не имел, как она отреагирует. Но она того стоила, и мне хотелось обезопасить ей жизнь в долгосрочной перспективе. Я не особо суеверный человек, склонный во всем видеть знаки судьбы. Но в случае Лаки я верил, что наша встреча не случайна, и что у этой собаки начинается новая глава в жизни. Опустившись на колени, чтобы быть с ней на одном уровне, я протянул руку. И она быстро сообразив, что к чему, протянула мне лапу и с любопытством склонила голову на бок. Я чувствовал, что мы словно заключаем сделку, как будто она говорила. «Рада познакомиться с тобой, Нел. Сделаем это!» Возможно, это станет новой главой не только для нее, но и для меня. В теории мой план был хорош, но на деле мне потребовалось около недели, чтобы наладить с Лаки контакт и начать притворять мои идеи в жизнь. Я отправился в местный зоомагазин и купил ей яркий оранжево-желтый ошейник. Мне казалось, что так ее будет легче находить. На нем был крохотный колокольчик, чтобы я слышал, что Лаки приближается». Сперва я осторожно приучил ее ходить на поводке взад и вперед по дороге в джунглях. Для нее это было в новинку, но, слава богам, Лаки была готова пробовать и поглядывала на меня в поисках одобрения. «Хорошая девочка, Лаки», — заверил я ее. Она была не против, когда я застегнул ей шейник, но я никак не мог перевести ее на мопеде, поэтому одолжил у друга машину. Лаки позволила усадить себя на переднее сиденье. Она выглядела немного взволнованной и ее потряхивала. Но она, казалось, понимала, что я не враг и хочу ей помочь. Я знал, что на самой бешенства нет. Однако меня беспокоило, не подцеплю ли я от Лаки блох или клещей. Неизвестно, чего ждать, когда отвозишь дикую собаку с улицы к ветеринару. Лаки была рада покинуть машину, когда мы подъехали к ветеринарной клинике. Ветеринар, скорее всего, мысленно закатила глаза и подумала. «Кто, черт возьми, этот сумасшедший белый мужчина, который притащил сюда уличную собаку?» Но уровень ее английского или моего тайского не позволил нам обсудить это. Да и это был не первый случай, когда ветеринар видел уличную собаку в своей приемной. Задолго до того, как я здесь появился, с уличными собаками уже работали благотворительные организации, и иногда бывшие хозяева или иностранцы, приезжавшие сюда на отдых, жалели раненых животных и тоже отвозили их к ветеринару. В конце концов, работа ветеринара заключается в том, чтобы помогать животным, а там была собака, которая нуждалась в лечении, и я был рад его оплатить. Ветеринар взял анализы крови и тщательно осмотрел Лаки. Предположительно, ей было от одного до двух лет. «Можно определить возраст собаки, посмотрев на ее зубы», – объяснила мне ветеринар. «В первые пару лет они достаточно белые, а у возрастных собак из пасти может неприятно пахнуть из-за неправильного питания. У Лаки не оказалось паразитов, что было редкостью для уличных собак». И явно хорошим знаком. Может это от того, что она не контактировала с другими собаками. Рентген показал, что Лаки была уже стерилизована. Что бы ни происходило у нее в прошлом, это тоже была хорошая новость. Лаки не придется следить за щенками и вместе с этим пытаться выжить. Однако, как я и подозревал, плохие новости тоже были. У Лаки имелось много проблем. Опухшие лимфатические узлы что обычно является признаком серьезной патологии. Глисты, проблемы с кожей, печенью и нестабильные показатели крови. «Ох, Лаки!» – сказал я, поглаживая ее большие заостренные уши. Она уткнулась носом в мою руку, как бы говоря. «Спасибо, что заботишься обо мне, Ниал». Я поражался, как при таком количестве болячек Лаки обладала мощной энергией, духом и живостью. Она была по-настоящему особенной собакой. Это было фантастическое чувство – помогать ей. Ветеринар выписал ей четыре набора лекарств, которые должны были помочь. Я намеревался во что бы то ни стало убедиться, что Лаки получит их все. Мне хотелось, чтобы она поправилась и жила той жизнью, которую заслуживала особенно после того как мне удалось отвести ее на осмотр и услышать диагноз после поездки к ветеринару я решил забрать лаки к себе домой и хорошенько вымыть ее из шланга специальным шампунем для собак который для нее купил подошел снуб и вполне дружелюбно обнюхал тощую пришелицу в его доме, но особого интереса к ней не проявил он посмотрел на меня сверху вниз будто бы пожал плечами «Как скажешь!» И невозмутимо вернулся на свою лежанку. Такой вот он джентльмен, что даже не проявил агрессии, чтобы защитить свою территорию. Я разволновался, когда Мехлаки стал менять цвет по мере того, как грязная вода утекала в сливное отверстие. Вымытая, она оказалась на несколько тонов светлее. Теперь ее шкурка блестела. «Ты только глянь на нее, Снуп!» крикнул я, вытирая лаки сухим полотенцем. Она разрешила себя помыть, но жить у меня отказалась на отрез. Как бы доверчиво и дружелюбно она себя со мной не вела, пребывание в заперти ее напрягало. Она была уличной собакой до мозга костей. Мы немного поиграли, но она стала беспокойной и напряженной. Начала принюхиваться и царапать дверь, пытаясь выбраться на улицу. Ей явно хотелось вернуться на свой привычный участок в джунглях, среди деревьев, ручьев и грязевых тропинок. Хотелось бродить, где заблагорассудиться. Ее лапам были чужды стены и гладкий пол в моем доме. Запахи были другие, птицы не пели. «Все в порядке, Лаки, я отвезу тебя обратно», — сказал я ей. «Но ты должна пообещать мне, что будешь приходить за едой и лекарствами до конца месяца» хорошо? Мне нравится думать, что она меня поняла и даже слегка кивнула в знак согласия. Я отвез ее домой и смотрел, как она побежала обратно в джунгли, обнюхивая на ходу деревья. «Тогда увидимся завтра, Лаки!» — крикнул я ей вслед. При мысли о том, что Лаки в тот вечер благополучно вернулась в свой укромный уголок сытая и подлеченная, сделала меня счастливым, потому что я провел этот день не зря. Она была нежной, терпеливой, охотно училась и разделила со мной свой первый опыт. Ходила на поводке, путешествовала в машине и посещала ветеринара, несмотря на то, что все это сбивало ее с толку. В тот день мы оба были далеко за пределами своей зоны комфорта, но вот мы оба в нее вернулись. «У меня нет хвоста, чтобы повелять. Но тем вечером я стал немного выше ростом. У меня появилось смутное чувство обретения цели. Конечно, Лаки еще предстояло пройти долгий путь, но мне не терпелось увидеть ее на следующее утро и проследить, как она в течение месяца будет выздоравливать. С таким несгибаемым духом она действительно заслужила второй шанс в жизни. Я мог бы разобраться с Лаки быстрее, но та небольшая помощь, которую я ей оказывал, стала лишь первым шажком к пониманию моей более масштабной миссии. Собак в лаки было много. Как я могу принести пользу как можно большему количеству? Я чувствовал, что у меня есть возможность им помочь. Просто я не знал, как именно. Весь мой опыт заключался сначала в приготовлении пищи, а потом в создании бизнеса в социальных сетях. Я не чурался тяжелой работы и знал, как построить успешный бизнес. Но как помочь уличным собакам? Это было совсем другое дело. До сих пор я действовал инстинктивно, кормив собак и отвезя лаки к ветеринару. И это придумывалось на ходу. У меня не было знаний ни о ветеринарной помощи, ни о массовой стерилизации собак, ни о других вещах, которые, как я знал, могли бы мне понадобиться. Я подозревал, что есть еще много нюансов, которые даже не приходили мне в голову. Больше всего меня волновало то, что Лаки была одной из, по меньшей мере, 50 собак, для которых я мог бы сделать то же самое. Ей действительно повезло в этом плане, так как кругом было множество собак с похожими или более серьезными заболеваниями. Уличные собаки привыкли сами о себе заботиться, но у них, живущих в дикой природе, нет доступа к медицинской помощи, когда они заболевают, в отличие от домашних питомцев. И это решающее различие между ними. Уличные собаки вынуждены продолжать выживать с болезнью или болячками, которые вполне можно излечить. Но чем меньше они получают медицинской помощи, тем хуже им становится. И это делает их еще менее привлекательными для местных жителей. Люди считают их отвратительными, гоняют их, боятся подхватить от них что-нибудь ужасное. Хотя многие собачьи болезни можно легко предотвратить или вылечить. Пока СНУП дремал у моих ног, не обращая внимания на мою новоприобретенную цель, я зажег лампу на своем столе, раскрыл ноутбук и уставился на цифры на экране. Визит Лаки к ветеринару и лекарства обошлись мне в 4500 бат. 120 евро – 135 долларов. Если учесть, что средняя местная зарплата может составлять от 10 тысяч до 12 тысяч бат в месяц, нетрудно догадаться, почему многие собаки не получают необходимой элементарной медицинской помощи. Я был не прочь немного этим позаниматься. Жить в Таиланде дешевле, чем дома. Так что я мог продержаться какое-то время. Но мои денежные запасы тоже не бесконечные. Кормление собак обошлось не так уж дорого. 500 бат в день, 13 евро, 15 долларов. Я подсчитал, что могу кормить 25 особей ежедневно и несколько из них подлечивать, но мне хотелось сделать гораздо больше. Когда я был погружен в работу до переезда в Таиланд, я частенько представлял, как займусь благотворительностью в последние годы жизни, когда мне ничего больше не останется ни в личном, ни в профессиональном плане. Но до меня дошло, что этого недостаточно. Я должен был начать помогать, отдавать что-то прямо сейчас. Я понимал, что в долгосрочной перспективе стратегия должна быть направлена на стерилизацию и излечивание, а не только на кормление, потому что я мог находить новую стаю собак каждый день. Как раз на той неделе я раздвинул кусты и обнаружил шестерых маленьких ушастых красавцев, которые смотрели на меня с надеждой. Очередь за едой будет становиться все больше и больше, и мне придется кормить все больше голодных ртов. Я представил, как мой мопед опрокидывается под тяжестью гигантских мешков с кормом. И этому конца края не видно. Взбудораженный, каким не чувствовал себя уже несколько лет, я не спал до поздней ночи, мечтая о своей смехотворно честолюбивой цели – помогать десяти тысячам собак каждый месяц. Если вы спросите, почему я выбрал именно такую цель, я вам честно отвечу. Не знаю. Хотелось бы сказать, что на то была научная, хорошо обоснованная причина. Но ее не было. Просто это самая большая цифра, которую я мог представить. Например, 10 тысяч шагов в день или пробежка на 10 километров. И хотя на тот момент она казалась мне пугающе сложной, я чувствовал, что она лежит в пределах достижимого. Я пообещал себе стараться помогать десяти тысячам собак ежемесячно, улучшить их жизнь, здоровье или даже спасти от болезни и смерти. Я понятия не имел, сколько может понадобиться на достижение этой цели. Год? Десять лет? Вся моя оставшаяся жизнь? Я поклялся, что достижение этой цели станет моей полярной звездой, которая отныне меня поведет. Похоже, год восстановления здоровья понадобился мне именно для этого, чтобы оказаться достаточно сильным к моменту реализации моего благотворительного проекта. Я подумал, что именно это в себя включает. И пришел к выводу, что мне следует посвящать миссии каждую свободную минуту до конца моей жизни. Я всегда придерживался принципа все или ничего». Всё мое время до конца жизни должно быть потрачено на помощь собакам, чтобы в конце концов достигнуть отметки 10 тысяч собак в месяц. Я знал, что хочу заниматься собаками и ежедневно о них заботиться. Но используя свой опыт работы в социальных сетях – Я смогу помочь большему количеству собак при помощи рассказывания историй и создания настоящего сообщества единомышленников и любителей животных. Если такое прекрасное сообщество поддержит меня, будет реализовано больше планов. Я не могу в одиночку помогать десяти тысячам собак в месяц, мне нужна поддержка. Пожалуй, самый трудный спор в моей голове был о работе учитывая, что весь прошлый год я провел, излечиваясь от зависимости. Хватит ли у меня энергии и энтузиазма, чтобы снова себя проявить? Как выздоравливающий наркоман, который всего год назад был на пороге смерти в отделении интенсивной терапии, насколько я на самом деле окреп? Насколько я могу быть полезен? Где все разместить? На этом этапе у меня в голове крутилось множество вопросов без ответов но у меня была цель и решимость ее достичь. Закрыв ноутбук и убедившись, что Снуп в последний раз пописал перед сном, я впервые за год почувствовал себя по-настоящему взволнованным. Голова у меня гудела от мыслей о логистике, финансировании, бизнес-моделях и исследованиях. Я погрузился в сон, думая обо всех собаках, которых встречал, и, мечтая о структурах, которые должен создать, чтобы дать им всем наивысшие шансы на лучшую жизнь. Это будет чертовски сложное путешествие, и мне не терпелось отправиться в путь. На следующее утро я покормил Снупа и вывел старичка размять лапы, а после купил большой пакет сухого корма, чтобы накормить как можно больше голодных пастей, то есть около двадцати собак. Я усмехнулся про себя, подумав, что в прежние времена деловых переговоров я бы объявил на собрании, что у нас 20 активных пользователей в день, или 20 счастливых клиентов. Оставалось лишь 9980 собак за месяц. Я усмехнулся и задался вопросом, не был ли я изначально настроен слишком уж оптимистично. К счастью, я почти сразу нашел Лаки. Она виляла хвостом, звенела колокольчиком и гордо щеголяла своим ярким ошейником поверх чистой золотистой шорстки. Ошейник – самый верный признак того, что о собаке заботятся. И Лаки, казалось, носила его с гордостью, как бы говоря. «Теперь меня кто-то любит. Посмотрите, за мной приглядывают». Мое сердце забилось быстрее, когда я увидел, что умная мордочка Лаки смотрит с ожиданием. Я дал ей прописанные лекарства. «Мы вернем тебя на правильный путь, моя прекрасная Лаки», пообещал я, потрепав ее по шее. Но были и другие собаки. Они привыкли ждать шума моего скутера, поскольку он означал, что их животы вскоре будут полны еды. У местных собак нет особой родословной, поскольку они все друг с другом скрещиваются, так что в итоге получается много видов дворняжек. Все они невысокие, жилистые, короткошерстные и с коричневым или темным мехом. Их нельзя идентифицировать, сказав: «Это черный лабрадор» или «немецкая овчарка, спаниель, бульдог», как можно было бы сказать про домашних собак. Я стал придумывать свои собственные глуповатые способы идентифицировать разные стаи, которые кормил. Например, образцовое семейство. Первая встреченная мной стая из четырех собак, которые жили на вершине холма в джунглях. Стая эта состояла из мамы, папы и двух очаровательных щенков. Прекрасные создания с коричнево черной шорсткой и, судя по внешнему виду, с примесью эльзасской породы. Они жили в отдалении и были совсем измождены. Благородные создания, они относились к людям с опаской, но я день за днем завоевывал их доверие. Потом парочка, которую я окрестил тихонями, безупречно воспитанная муж с женой, по крайней мере мне нравилось так думать, жившая на краю джунглей. Неразлучные они были невероятно очаровательны и всегда хотели обнимашек после трапезы. Большеухие щенки получили свое прозвище из-за комично больших ушей. Изначально я думал, что их трое, пока моя подруга Лана не сказала, что на самом деле их на три больше. И правда, через неделю все шестеро вышли в свет и ежедневно устраивали типичный для большой семьи спор – кому первому подать обед. Потом Билли. Полное имя – одиночка Билли, названный так из-за своего извечного одиночества. «Истый джентльмен». Он почти все время жил в городе рядом с автомойкой, вероятно, из-за близости воды и возможности подъедать всякие остатки. Он западал на одну лапу. Травма, полученная в результате столкновения с машиной, скорее всего. Мне не хотелось думать о том, что именно с ним случилось, но на душе у меня потеплело, когда я заметил, что вес Билли увеличивается, и он начинает держать морду чуть повыше. Кривая? Если бы вы видели ее уши, то поняли бы, почему эта милая немецкая овчарка получила свое прозвище и стала одной из моих любимец. Ей в жизни нравились только две вещи – человеческое внимание и еда. Она получала их только раз в день и каждый раз не могла выбрать, что хочет сначала. Выбор был не из простых. По рассказам некоторых местных жителей я понял, что у Кривой когда-то были хозяева – но в итоге она оказалась на улице. К сожалению, это распространенный сценарий. Собак выставляют на улицу, если у бывших владельцев больше нет денег, чтобы их кормить или ухаживать за ними. Я знал, что Кривая была бы счастлива, найди я ей новую человеческую семью. Она хранила в себе много нерастраченной любви. Мне стоило сделать пристраивание собак в новые семьи частью моего грандиозного замысла. Великолепная пятерка изначально не была в поле моего зрения, но однажды за моим мопедом погнались двое белокурых щенят. Они засовывали свои черные мордочки в полупустой пакет с кормом, выпрашивая остатки. На следующий день они привели все семейство во главе с несколько тормознутым батей, явно побывавшим во многих драках. Вскоре весь выводок стал моим постоянным клиентом. Были и другие. Горная стая, придорожная стая, стая больших деревьев, мистер и миссис Фокс. Нетрудно догадаться, на кого они были похожи. Плюс пес, которого я прозвал Старина, робкий пожилой джентльмен. Он был отчаянно благодарен за угощение и своим поведением напоминал Иоя. Был один, которого я прозвал Хэппи. Красивый пес с белой шерстью и черными пятнами. Немного похожий на фрисскую корову. Его большие карие глаза выглядели так, будто их обвели черным карандашом для век. Если кратко, он всегда радовался. Он даже пытался со мной заговорить, издавая звуки, будто хотел сказать «Спасибо, Нил!», когда я выложил ему ужин на кокосовую тарелку. «Не за что, Хэппи!» – усмехнулся я в ответ. Марлон Брандо тоже был из тех, кого я кормил и взял под свое крыло. По виду ему было около 12 лет, и в нем чувствовался определенный авторитет. Он был седоват, немного подслеповат и уже не столь твердо держался на лапах. Подобно голливудской легенде о Марлоне Брандо, мне нравилось представлять, что он был местным песным отцом. Отсылка к фильму «Крестный отец», где играл Марлон Брандо. «Уличный пес по кличке Желание» на английском «A Street Dog Named Desire» отсылка к фильму «A Street Car Named Desire», то есть «Трамвай желания», главную роль в котором исполнил Марлон Брандо, такой же яркий, как Марлон Брандо. Тот факт, что он явно всю жизнь провел на улице, заслуживал моего уважения. Выжить на улице, сохранив при этом веселый и мудрый нрав, непросто, и этот парень доказал, насколько он мужественный боец. Несмотря на то, что пик его жизни миновал, он испытывал определенную благодарность за то, что у него оставалось. Прекрасный пример создания живущего настоящим. За время, проведенное собаками, я понял, что они лучше других умеют это делать. Собаки не изводят себя сожалениями, как это делаем мы. Марлон Брандо был довольно крупным. В расцвете сил он наверняка считался одной из самых сильных собак, а в молодости обладал приличной силой и мускулатурой. Как и у людей, с годами его физическая сила слабла. Но он никогда не позволял возрасту взять верх. Казалось, Марлон Брандо гордился тем, до каких дожил Сидин. Несмотря на то, что шансы были не в его пользу. «Проявите уважение, молодняк!» Как бы говорил он со своей собачьей развязностью. «У меня еще есть порох в пороховницах!» Достойное восхищение отношения к старению. Кости у Марлона Брандо были уже не такие подвижные, хотя походка его оставалась достаточно бодрой. В основном он держался поодаль, но выбегал мне навстречу, когда слышал характерные «врум-врум-врум мотоцикла». Он был полон сил, и в нем была заразительная жизнерадостность. Что характерно для пожилых собак, вроде Марлона Брандо, так это смещение вниз в стайной иерархии. Другие собаки его не задирали, он и не позволил бы так с собой обращаться. Но и вожаком, как во времена своей юности, он быть перестал. Это обычный порядок вещей. Более сильные собаки берут вверх, Точно так же люди постарше передают эстафету молодому поколению, затем тех, кто постарше, выгоняют. Поэтому Марлон Брандо терпеливо ждал своей очереди, когда дело доходило до раздачи еды. Я всегда следил за тем, чтобы он поел, понимая, что он не станет проявлять такое же рвение, как молодняк. Я за ним присматривал и отводил поесть, когда остальные собаки уходили поиграть. Собаки не отличаются безупречными манерами во время трапезы. Они не ждут, вежливо обсуждая прожитый день, когда же доест последняя собака. Как мы чувствуем себя обязанными делать после еды? Учитывая все обстоятельства, Марлон Брандок казался довольно здоровым для своих лет. Единственное, что явно стало его подводить, это зрение. Он постепенно слеп. Хотя, сдавалось мне, еще различал формы и очертания. Будучи сообразительным, он использовал обоняние и различные хитрые уловки, чтобы не попадать в неприятности. Я разглядел на его глазах пленку или пятна. Такая липкая штука, которая часто бывает в уголках глаз, когда просыпаешься. Казалось, у Марлона Брандо она была всегда, и он не мог убрать ее лапами. Я стал возить с собой разные вещи, в том числе детские влажные салфетки, и аккуратно протирал ими Марлону Брандо глаза перед едой. Казалось, он ценил мою помощь и даже касался мордой моей ноги, а после смотрел на меня снизу вверх, щурясь и моргая. Я улыбался в ответ. «Да, Марлон Брандо, я пришел навести вам марафет, старина!» – заверял я его. Я чистил ему глаза каждый божий день. В этом не было ничего особенного. Героическим поступком это не назовешь. Здесь не нужно было оплачивать ветеринара или драматично спасать. Но мне было очень приятно осознавать, что та малость, которую я могу предложить Марлону Брандо, всего пара секунд аккуратного протирания его глаз, улучшит весь его последующий день. Для меня это было важно – Поэтому я приходил и помогал ему. Это заставило меня задуматься обо всех случаях в жизни, когда я вел себя далеко не так ответственно. Когда я не приходил на встречи с людьми, хотя должен был и люди заслуживали моего внимания. Я тогда был крайне ненадежным человеком и постоянно находил отговорки, чтобы ни с кем не видеться и вместо этого пить. Отговорки, чтобы пить, а не работать. Отговорки, чтобы не вставать с постели, пить прямо в ней. Я часто лгал людям, пропадал, не появлялся, непредсказуемо себя вел, подводил людей. И все ради алкоголя. Ужасно. Именно поэтому тот факт, что я каждый божий день приходил к Марлону Брандо, заставлял меня немного гордиться собой и тем прогрессом, которого я добился с тех пор, как разобрался со своими демонами. Мелочь, но символичная. Теперь на меня можно было положиться. Я стал человеком, которому можно было доверять и не сомневаться в том, что он примет верное решение. Человеком, посвятившим себя чему-то бескорыстному. Вожаком стаи Марлона Брандо был пес по имени Буба, которому навскидку было лет восемь. Его я тоже кормил. Невероятно большой, прирожденный бродяга, привыкший выживать, к тому же еще и достаточно коварный. Однажды Буба порезал себе лапу, и ветеринару пришлось наложить шесть швов. К сожалению, собаки постоянно ранят себя. Раны часто заживают сами по себе, но когда Буба захерел и упал духом, стало ясно, что ему нужен ветеринар. И не зря. Бубе диагностировали заражение крови. Это может быть смертельно, но, к счастью, мы вовремя начали лечение. Дальнейшие анализы крови показали, что у Бубы также серьезные проблемы с почками, кровяные паразиты и низкий уровень сахара в крови. Но это все было поправимо, и на время его лечения я забрал Бубу к себе. Он явно никогда до этого не бывал в доме и был сбит с толку. За все время пребывания у меня – Он ничего, слава богу, не описал. Не знал, куда именно, но знал наверняка, что не на пол. Казалось, снуп его нервировал, хотя и без повода. Снуп самая настоящая лапушка, но Буба понимал, что он находится на чужой территории. К счастью, мне удалось его вылечить, и как только Буба полностью выздоровел, он был рад вернуться на улицу и снова стать вожаком стаи. Собаки, вроде Бубы, прекрасно обходятся без хозяев. Они способны выжить своим умом, но даже им иногда требуется небольшая помощь, и я был счастлив помочь ему снова встать на лапы. Буба – один из самых умных псов, которых я встречал. Однажды он начал прихрамывать. Заволновавшись, мы провели тщательное обследование у ветеринара и не нашли в его лапе ничего плохого. Просто он понял, что получит больше еды и внимания, если начнет прихрамывать. Понаблюдав за ним, мы заметили, что он иногда забывал о своей хромоте, когда получал угощение. Мы покатывались со смеху. Стоит снять шляпу перед чрезвычайно умными собаками, вроде нашего Бубы. Им приходится задействовать всю свою сообразительность, чтобы выжить. Я начинал привязываться ко всем собакам каждая из которых имела свой индивидуальный характер. Но Лаки, моя любимая девочка, всегда была у меня на первом месте. Услышав шум мопеда, она взволнованно выбегала мне навстречу. Лекарства давали о себе знать, ее кожа выглядела значительно лучше, что соответствовало моей цели сделать Лаки большой и сильной. Все ее недуги были излечимы. Меня по-прежнему волновало ее одиночество, и я частенько пытался познакомить Лаки с другими собаками. Чаще всего новые знакомства ее не интересовали, и я это видел. Она хотела быть сама по себе, вот и все. Ей нравилось оставаться на своем привычном участке радиусом около 400 метров. На том же участке были и другие собаки, с которыми она могла общаться. И некоторые даже пытались поиграть с Лаки, заинтересовать ее. Но она всегда упрямо держалась в стороне. И все же я продолжал пытаться. Я впустил всех этих собак в свое сердце. Они стали от меня зависеть, и я не мог их подвести. Эти создания заставляли меня улыбаться и наполняли мою истерзанную душу радостью. Казалось, по всей собачьей округе разнесся слух о лысоватом белобрысом ирландце, разъезжающем под полуденным солнцем с пакетом вкусностей, потому что с каждой неделей собак становилось все больше. Глава седьмая. Не каждую битву можно выиграть. Я познакомился с Тайсоном через три недели после того, как начал кормить собак. И он по-прежнему играет огромную роль в том, что я делаю и почему я продолжаю этим заниматься по сей день. Жаль, что я не знаю о нем побольше, чтобы вам рассказать. Все, что я знаю, он ненадолго задержался в моей жизни, но оказал на меня огромное влияние. Мой опыт общения с Тайсоном подтверждает старую мудрую поговорку. «В жизни важны не минуты, а мгновения». Он стал первым, кого я попытался лечить самостоятельно, и я до сих пор применяю полученные от него знания. Он появился в моей жизни благодаря двум звонкам. Один от волонтера уличных собак Самуи, группы иностранцев, занимающихся улучшением жизни бродячих собак на острове, как и я. И второй от моей близкой подруги Ланы, преданной собачницы, которая гуляла по улице. Оба рассказали мне, что видели на дороге в джунглях очень больную собаку. Ни Лана, ни волонтер прежде ни разу не встречали ее. Поэтому мы предположили, что собаку бросили. Спустя какое-то время вы начинаете распознавать мордочки. Но этот пес, казалось, появился из ниоткуда. Я пошел в джунгли, чтобы попытаться его найти и разобраться. Он нашелся довольно быстро и оказался правда в плохом состоянии. Честно говоря, мы все немного побаивались этого пса. Его голова распухла и стала огромной, а сам он выглядел ужасно и еле держался на лапах. Тогда я только начинал лечить собак, и по сути вся моя забота заключалась в кормлении их сухим кормом. Я не знал, как ухаживать за ними, и уж точно не знал, как их лечить. Он был песочного цвета с острыми гордо торчащими ушками». Сразу стало понятно, что пес очень болен. У него были не только порезы и небольшие ранки, как у типичной уличной собаки. Дела обстояли хуже. Его черная мордочка пугающе раздулась почти в два раза и явно мешала ему дышать. Я аккуратно присел рядом и осторожно дотронулся до его головы и ушей. Казалось, он с трудом переводил дыхание. Я задумался, из-за чего такое могло случиться. Может, его укусила змея или сбил автомобиль? Был ли его мозг поврежден? Я понятия не имел, что с ним произошло, и поразился, как мало знаю о собаках, чтобы хоть что-нибудь предположить. Все равно, что быть детективом, через раз распутывающим дела о раненых собаках, мне не доставало опыта. Я понимал, что с таким сильным отеком ему срочно нужна помощь, Поэтому уложил в старый деревянный ящик и отвез к ветеринару. В клинике согласились, что он очень болен. Дали ему какое-то питье и противовоспалительные, чтобы снять отек и привести в чувство. Он провел ночь под капельницей, а после я забрал его к себе, поскольку больше вести его было некуда. Я надеялся, что опухоль пройдет. Он почувствует себя лучше и сможет сам есть и пить а после окончательно выздоровеет. В первую ночь у меня дома ему по-прежнему было плохо. Он мог выпить немного воды, если я подносил ее прямо к расслабленной пасти, но был измучен и большую часть времени спал. Я мало что мог сделать с медицинской точки зрения, но мне показалось правильным забрать его с улицы. С его состоянием он мог там попросту погибнуть. Нельзя утверждать наверняка, Как именно он там оказался? Но ясно одно – его бросили умирать. Собака с запущенной болезнью – распространенная в Таиланде явление. Не забери я его, он бы остался без еды, воды и медицинской помощи, и умер бы в одиночестве и муках. Никто бы не хотел покинуть мир таким ужасным способом. «Даже сейчас, когда я занимаюсь этим всем больше года, я не понимаю, как люди могут поступать так с собаками и преспокойно жить дальше. С глаз долой и с сердца вон? Так нельзя. И я не хотел для него такой участи. Для него или любой другой собаки. Завернутый в одеяло, он провел со мной снупом с нупом дома около суток, и я начал замечать, что ему понемногу становится лучше». Он стал сам есть и пить воду. После этого все поменялось. Он заметно приободрился, сделал пару шагов, завилял хвостом. Я заметил, как оживились его черные проницательные глаза. «Ну вот, тебе и полегчало!» Воскликнул я, целуя его в уже менее ужасающего вида голову. Я искренне надеялся, что он возвращается к жизни, и был настроен позитивно. Я даже решил назвать его Тайсоном, в честь боксера Тайсона Фьюри. Долгая карьера Фьюри была похожа на американские горки. У него имелись проблемы с психическим и физическим здоровьем, и постоянно происходили стычки с прессой. Он был по-настоящему подавлен и получил нокаут, как в прямом, так и в переносном смысле. И все же он вернулся и изменил свою жизнь и карьеру. Я подумал, что Тайсон – подходящее имя для собаки, которая также героически боролась за свое выздоровление и был готов содействовать его возвращению, столь же грандиозному и великому, как у его тёзки. Я пришел в такое волнение, что выложил хорошие новости в интернет, поскольку стараюсь поддерживать оптимистичный настрой в своих социальных сетях. В мире и так достаточно страданий. Зачем плодить уныние? Я хочу, чтобы люди радовались и получали прилив дофамина, когда просматривают новостные ленты в метро, автобусе, во время перерыва на кофе или в ожидании своих детей. Я хотел, чтобы все разделили радость от замечательного выздоровления Тайсона. Внешне все к этому и шло. Тайсон начал есть домашний бульон и даже подъедал твердую пищу. Опухоль на его голове уменьшалась, и он мог спокойно жевать я еще волновался поскольку даже ветеринар не поставил тайсону четкого диагноза и мы не знали с чем имеем дело но он весьма удобно лежал у меня на полу уютно завернутый в одеяло и похоже чувствовал себя хорошо я прилег рядом прислушиваясь и наблюдая за его движениями во мне крепла уверенность что он поправится фантастика лекарство действовало И я действительно спасал собаку. Я был на седьмом небе от счастья. Казалось, что это так легко. Может быть, у меня все-таки хватало сноровки? Сейчас я понимаю, как глупо было так думать. Я жил надеждой, что Тайсон поправится. А на третью ночь моя надежда улетучилась. И на смену ей пришла суровая реальность жизни». Я проснулся в четыре часа утра и обнаружил, что лежу на полу рядом с Тайсоном. Он дышал часто и затрудненно. Воздух будто застревал у него в горле, не наполняя легкие в полном объеме. Хуже всего было то, что он нервничал. Он с трудом поднялся на ноги и принялся расхаживать взад-вперед. Это разительно отличалось от его поведения всего день назад. Что-то явно было не в порядке. Никто из местных ветеринаров не работает в такое время. Так что посреди ночи я произнес себе и Тайсону небольшую речь. Итак, нам придется пройти через это вместе, Тайсон, старина. И завтра утром мы первым делом повезем тебя к ветеринару. Мы выясним, что с тобой творится. Держись, приятель. Однако к пяти утра состояние Тайсона ухудшилось. Он вяло лежал на холодном кафельном полу. Его дыхание стало прерывистым. Он сбросил с себя одеяло и отполз в угол комнаты, словно хотел ото всех скрыться. Я пытался его напоить и с отчаянием поглядывал на часы. «Боги! Я должен был поднять его к девяти утра, чтобы мы смогли добраться до ветеринара!» Но к моменту, когда часы пробили семь, на меня снизошло озарение. Сейчас это кажется мне одним из самых важных выводов, которые я сделал с тех пор, как начал заниматься уличными собаками. Я видел, что Тайсон скоро умрет. В то время я не так много знал о собаках. Я ничего не смыслил в медицине или ветеринарии, но инстинктивно понимал, как выглядит страдание, и это было страдание другого типа. Мое внутреннее чутье подсказывало, что Тайсон доживает свои последние часы и что умрет он у меня. Я не успею отвезти его к специалистам. В то время я, скорее всего, воспринимал это как неудачу и думал, что подвожу его. Но тем утром я усвоил важный жизненный урок. Любовь и искренняя забота были всем, в чем Тайсон на тот момент нуждался. Вместо того, чтобы пытаться повлиять на происходящее, я должен был просто его принять». Наиболее важно было окружить Тайсона любовью и позволить ему спокойно уйти. Я обустроил его настолько комфортно, насколько мог, укрыл дрожащее тельце своими лучшими одеялами, перенес в светлую тихую комнату и включил кондиционер. Следующий час я просидел рядом, держа его песочную лапу в своей руке и разговаривая с ним. Я рассказывал ему о своих планах относительно собак в Таиланде и разные истории из моей жизни. И все это время я осознавал, что Тайсон вот-вот умрет. Я видел мертвых людей и собак, но никогда не находился так близко с умирающими и не наблюдал, как жизнь постепенно покидает тело бродячей собаки. На последние минуты жизни Тайсона было тяжело смотреть. Его маленькое тельце задрожало. Лапки поднялись в воздух, и он весь напрягся. Я крепче сжал его лапку и почувствовал, что это один из первых случаев после того, как я бросил пить и поборол депрессию, когда я мог по-настоящему собой гордиться. Я никогда настолько ни за кого не был в ответе и никогда не проявлял ни о ком такой заботы. Моя прежняя эгоистичная жизнь была посвящена обману чтобы заполучить очередную порцию выпивки и поиску оправданий своим поступкам и неудачам. Но теперь я находился рядом с Тайсоном, провожал его душу в последний путь. Мне казалось, что Тайсон поддерживает мои намерения. Я честно сказал ему, что мне предстоит тяжелая и удивительная работа в его честь. Под конец я пообещал ему. «Люди не забудут тебя, Тайсон». Я держал его за лапку, чтобы показать, что он не один. До тех пор, пока его тельце не перестало подниматься и опускаться при каждом вздохе. После того, как Тайсон ушел, я сидел рядом около получаса. Этот опыт совершенно меня опустошил. Я прикипел к Тайсону. «Знаю, звучит глупо. Ведь он был всего лишь собакой, да и знакомым мы были всего ничего. На меня переполняли такие же эмоции», как если бы на моих глазах умер человек. Кроме того, появилась одна существенная проблема, о которой я ранее не думал. Я понятия не имел, что делать с телом. Стоило ли мне его кремировать? Или отвезти в горы и там захоронить? Я обратился за советом к своим соседям-тайцам, и они были со мной весьма любезны. «Давайте похороним его в саду», – предложили они. Это вполне обычное решение для любимых животных. Мы вам поможем. Позже, в тот же день, мы с соседом вырыли Тайсону могилку в моем небольшом саду на заднем дворе. Там мы его и похоронили. Я обозначил могилу четырьмя камнями и положил сверху цветы. Ярко-оранжевые соцветия на крепких стеблях. Я по-прежнему регулярно выхожу в сад и рассказываю Тайсону, как идут дела». Рассказываю, тяжелым ли выдался день, случились ли какие-либо неудачи. Я рассказываю ему о маленьких победах, которые помогли другим собакам или моим друзьям. Рассказываю обо всем, потому что во многом благодаря Тайсону я всем этим занимаюсь. Думаю, многим людям может показаться странным, что собака, с которой я провел всего около 72 часов, оказала на меня такое влияние. Он умер у меня на глазах, и я позаботился о том, чтобы это произошло настолько комфортно, насколько это было возможно. Многие другие люди проехали бы мимо него или оставили его у ветеринара среди других больных животных, которых он не знал. Но я держал его за лапу до конца и дал ему все, что мог. Я не могу делать вид, что меня это никак не тронуло. Одна из лучших черт трезвости – ясная голова, способная все обдумать. И сила, чтобы подняться и сделать все, что надумал. Я по-прежнему тревожусь и впадаю в депрессию. Все еще сомневаюсь в себе и боюсь своего обещания спасать 10 тысяч собак в месяц. Мои страхи не отражаются в социальных сетях, там я стараюсь излучать позитив. На деле я был иностранцем в чужой стране, решившим организовать нечто важное, хотя даже не знал тайского. Но я был полон решимости построить дело с нуля, причем без связей, которые могли бы мне помочь. Я знал, что это станет самым большим испытанием в моей жизни. Мне нужно было изучить медицинское дело, а я, честно говоря, испытывал брезгливость к некоторым раненым собакам. Все оказалось таким сложным. Каждый раз, когда меня одолевали страх и неуверенность в себе, я отправлялся на прогулку в джунгли или сворачивался калачиком со снупом на диване и успокаивался. Я старался мыслить позитивно и представлял, что однажды, лет эдак через пять, это заработает. Я стоял на вершине горы с видом на джунгли и в деталях представлял себе объект, который хотел в конечном итоге построить. Сотнями собак, ветеринарами, приходящими и уходящими, грузовиками, наполненными кормом, улыбающимися лицами и собаками, виляющими хвостами. Это помогало. Вам тоже следует попробовать в моменты тревоги. Еще один прием, который я всегда старался использовать, чтобы избавиться от нарастающего страха – обдумывание наихудшего сценария. Что самое плохое может произойти? Посмеются ли надо мной в случае неудачи? Как я отреагирую, если они это сделают? Это не должно помешать мне попробовать. Я решил, что мой личный наихудший сценарий заключается в том, что проект потерпит крах, а я выставлю себя на посмешище, публично заявив, что мог бы спасать 10 тысяч собак в месяц. Я понял, что если это произойдет то я просто вернусь к тому, чтобы раздавать пищу и помогать десяти собакам в день, разъезжая по всему острову, а солнце Самуи будет греть мне спину. По большому счету, наихудший сценарий был не так уж плох. Эта мысль помогла мне взять себя в руки и продолжать в том же духе. Смерть Тайсона стала для меня большой потерей но заставила осознать, что я могу еще много дать, и мне есть куда расти. И в основном все шло хорошо. Лаки уверенно шла на поправку, и каждый день приходила за кормом и лекарствами, которые почти закончились. В прошлом всякий раз, когда мне приходилось давать Снупу таблетки, я старался растолочь их или спрятать в еде. Но в большем масштабе этот подход был непрактичен поскольку многие уличные собаки делятся друг с другом едой и невозможно убедиться, что лекарство получила нужная собака. Поэтому я владел искусством раскрывать Лаки пасть, класть в нее таблетки и заставлять ее мягко проглатывать их перед завтраком. Наше доверие это позволяло. По мере того, как здоровье Лаки улучшалось, она становилась совсем другой. Теперь она была не болезненно худая, а поджарая, бодрая и наполненная жизнью. Однажды я взял ее с собой на пляж, и она радостно бегала по песку, даря мне невероятную радость и надежду на возможные достижения. Я заснял, как она улыбается. Знаю, что собаки не умеют улыбаться, но мне нравится думать, что Лаки умеет и бежит по пляжу. Я, конечно, тоже улыбался и бежал рядом, стараясь не отставать а затем выложил видео в интернет. Люди не верили, что это та же самая собака. Я был на седьмом небе от счастья, наблюдая за успехами Лаки. Кроме того, я совершил удивительный прорыв, отыскав для нее приятеля. Моторчик, названный так из-за своего хвоста, подвижного как лопасти вертолета, был очаровательным маленьким щенком, которого нашли в небольшой лачуге, куда приходили фермеры, выращивавшие кокосы, и жили там, пока плоды созревали. Должно быть, кто-то из работников принес щенка с собой и просто оставил его там. Некоторые считали, что у моторчика есть семья, которая за ним присматривает, но при этом он много гуляет один. Как знать? Характер у малыша был зажигательный, и он всегда вилял хвостом, как заведенный. В конце концов, он покорил даже одиночку Лаки, которая не смогла остаться равнодушной к его мольбам поиграть. По прошествии четырех или пяти дней, в течение которых он никак не хотел принимать ее отказы, они стали неразлучны. Я был вне себя от радости, увидев, что они объединились, и Лаки нашла себе компаньона. Эти двое были чрезвычайно счастливы. Хорошо питались, имели кров и любили свое местечко в джунглях. Как обычно и бывает у уличных собак, они жили в обстановке достойной королевской семьи. Глава восьмая. Чем плохи щенки? Через несколько недель я кормил уже сорок с лишним собак в день, что, как я считал, было моим личным пределом. Разъезжать по джунглям, чувствовать на лице лучи солнца и видеть виляющие хвосты было так же приятно, как и раньше. Со многими собаками я по-настоящему подружился. Но все они находились примерно в радиусе одной мили. На всем острове Самуи были тысячи бродячих собак, а по всему Таиланду – миллионы. И когда я начинал думать о существенных изменениях, то чувствовал себя подавленным. Особенно с появлением все большего количества собак. В конце весны и начале лета пошли щенки. В этот период они появляются в больших количествах, но не только уличные. Люди начали оставлять ненужных щенков в тех местах, где я появлялся. На улицу выставляют обычно сук, поскольку кобели не рожают. Следовательно, позже хозяевам не придется кормить свору голодных ртов. На одном и том же стометровом участке дороги я нашел 11 щенков из двух разных пометов. Нужно быть человеком с каменным сердцем, чтобы их бросить. Поэтому они также стали частью моего маршрута кормления собак. Суки могут начать производить потомство в возрасте всего 7-8 месяцев, когда сами еще совсем маленькие. Нетрудно понять, почему проблема выходит из-под контроля, когда собаки так быстро размножаются. Масштаб проблемы и неумолимое появление новых собак могут демотивировать, поскольку сохранение жизни щенков означает уход от плана, направленного на достижение главной цели. После небольшого исследования я выяснил, что козье молоко весьма питательно для детей – и может заменить щенкам молоко их матерей или просто стать питательной добавкой. Куча радостных щенков, машущих своими хвостиками и лакающих молоко – честно говоря, одна из самых прекрасных вещей, которые я когда-либо видел. Я стараюсь наслаждаться этими моментами, потому что в целом ситуация с щенками весьма невеселая. Уход за ними обходится дороже, чем за взрослыми собаками, Долларов на 200, если учесть стерилизацию, лекарства, козье молоко, корм, транспортировку, уход и многое другое. Может показаться, что это небольшая сумма, но если ее помножить на всех щенков, то цифра будет весомой. Я начал закупать молоко литрами на случай, если кормящим собакам понадобится помощь или, что еще хуже, матери бросят щенков на произвол судьбы. У меня была тесная дружба с ангелом, уличной собакой, которая жила у оживленной дороги с восемью щенками. Благослови ее, Господь! Она постоянно пыталась защитить их от уличного движения, но их попадание под колеса было лишь вопросом времени. Трех самых милых щенков приютили местные жители, и ангел осталось пятью, которые, к сожалению, оказались никому не нужны. Я кормил их ежедневно и дважды в день давал козье молоко, но их шансы выжить у оживленной дороги были невелики, хотя ангел и старалась изо всех сил. По крайней мере, у них была любящая мама. Но однажды ангел исчезла, бросив щенков на произвол судьбы, и их шансы на выживание резко снизились. В течение четырех дней я страшно переживал за их будущее и разработал вместе с другими волонтерами план, как перевести щенков в безопасное место. Но тут произошло чудо. Благодаря посту в социальных сетях ангел нашлась на другом конце острова. Мы никогда не узнаем, как она там оказалась. Но у меня на глаза навернулись слезы, когда мы перевезли маму с щенками в безопасное местечко у моря – подальше от машин. Там за ними было проще ежедневно ухаживать. Двое добросердечных местных жителей даже построили для них небольшие будки. Их собственные вилы на берегу моря. Еда, вода и кровь. Я радовался, видя, что они в безопасности. Рядом с мамой будущее щенков стало намного светлее. Но это была всего лишь одна история со счастливым концом. Мне нужно было продолжать в том же темпе. Одно дело щенки, их все любят. Они милые, пушистые и очаровательные. Люди чаще подкармливают собак, пока те маленькие. Но реальность такова, что большинство щенков ждет трудная судьба. Ежедневные поиски пропитания и, скорее всего, борьба с болезнями. Их жизнь может оказаться ужасно скоротечной, многие погибнут молодыми. Щенки, конечно, не понимают, насколько опасны дороги, так что многих, вероятно, собьет машина или мотоцикл. Мамы оберегают щенков как могут и лают на машины. Но если в помете аж семь щенков, даже самая лучшая мать в мире не сможет уберечь их. Щенки должны избегать не только машин, но и кобр, паразитов и людей, которые хотят от них избавиться. Если застройщик или владелец курорта строит новый многоквартирный дом или отель, они не хотят, чтобы вокруг шныряли вонючие уличные собаки, понижая уровни продаж. Многих щенков и взрослых собак специально травят. Особенно горько осознавать, что многие из этих щенков в других странах были бы проданы за тысячу долларов, были бы любимы и вели бы здоровую безопасную жизнь. В Таиланде же они обречены на выживание. Это несправедливо. Самки начинают соблазнять самцов, когда у них начинается сезон, и так раз за разом. Жестоко. Как только начинает казаться, что все щенки накормлены, появляются новые. Они будто лезут отовсюду. Оказываются на дорогах, в джунглях, в канавах и заброшенных лачушках. В преддверии щенячьего сезона нужны все силы. И я очень благодарен тем людям, которые помогают мне с ним справиться. Людям, которые помогают мне приглядывать за щенками ночами. Людям, которые строят для них убежища, возят их по всей округе, а также тем, кто помогает подыскивать щенкам жилье. Это наилучший, но сложный вариант, и мы не оставляем попыток. Кроме того, есть люди, которые кормят щенков – и дают им лекарства по мере их взросления. Короче говоря, стоило мне обнаружить очередную пару щенков, как я открывал группы в социальной сети и собирал небольшую армию, чтобы они отправлялись на поиски этих крошек, которым нужно много внимания. Может прозвучать нелогично от любителя собак, но вскоре стало понятно, что моей основной миссией должно стать уменьшение их рождаемости. Кормление собак было хорошим началом, но проблема питания – это лишь верхушка айсберга. Чтобы остановить порочный круг страданий, необходимо было взять собачью популяцию под контроль. Я понял, что моя помощь кормежкой была сродни лечению сердечного приступа пластырем. На самом деле, временами я ловил себя на мысли, что кормить собак, хоть я и делал это из лучших побуждений, весьма наивно. И лишь усугубляет ситуацию. В конце концов, сытая собака становится сильнее, здоровее и охотнее размножается. Это сложный вопрос. Есть много аргументов «за» и «против», и все они достаточно весомые. Нет инструкции о том, как наилучшим образом помочь уличным собакам в Таиланде. До моего появления ситуация не менялась десятилетиями. Я чувствовал. Все, что мне остается, это следовать своей интуиции. Я не мог просто оставить этих животных, остро нуждающихся в еде, но в то же время мне нужно было разработать план, как кастрировать собак, прервать таким образом порочный круг и улучшить их жизнь. Насколько сложна эта задача с точки зрения логистики? Я пытался это обдумать. Стерилизация обойдется примерно в 40-50 долларов. Но ведь есть еще послеоперационный уход. Собакам нужно несколько дней принимать лекарства, чтобы они не подхватили инфекцию, а после снимать швы. Возможно ли массовая стерилизация собак? Как их всех изловить? Сперва я должен был понять, что выполнимо, а что нет. Чтобы испробовать свою идею в деле, я попытался поймать одну из самых маленьких и дружелюбных собак в джунглях, которую я называл... Мистер Фокс. У них была стая из трех собак – мистер Фокс, миссис Фокс и тетушка Фокс. Все они были рыжевато-коричневые, заостренными мордочками, навостренными ушками и какими-то волчьими улыбками. Мистер Фокс был добрейшим созданием. Я понял это потому, как он общался с другими собаками. В нем не было и малой талики агрессии, так что лучшего объекта для тренировки и представить было нельзя. Я переживал за исход всей операции, но стоило мне поманить мистера Фокса вкусняшкой, как он охотно ко мне подошел, будто знал, что это в его же интересах. «Ладно, Нил. он будто пожал плечами, — «я доверяю тебе, дружище». Я старался не делать лишних движений и довольно легко поймал маленького пса. Он не хотел сидеть в обычной переноске, которую я позаимствовал у друга. Но с радостью сидел на соседнем сиденье на протяжении получаса, пока мы ехали к ветеринару, а я его гладил и успокаивал. Машину я тоже взял взаймы у друга. Мне следовало обзавестись собственным автомобилем, если я и дальше хотел помогать собакам. Ветеринар довольно быстро обработал яички бедного мистера Фокса. Это проще простого. Во время несложной операции он также сделал на ухе собаки маленькую татуировку в виде буквы V. Это был знак для других людей, например, волонтеров, что пес уже кастрирован. Было бы вопиющей потерей времени снова вводить мистера Фокса под наркоз только для того, чтобы обнаружить, что с ним уже проделали эту манипуляцию. Ветеринары могут использовать и другие знаки, не только букву V. Однако маленькая татуировка на ухе собаки всегда означает одно и то же. Оправившись от операции, мистер Фокс через несколько часов благополучно вернулся в джунгли. Он принял лекарство для предотвращения возможной послеоперационной инфекции, и я пообещал свозить его к ветеринару на обследование и снятие швов через пару дней. К счастью, все прошло успешно. И что самое важное, означало, что мистер Фокс больше не сможет стать отцом щенков ни от миссис Фокс, ни от тетушки Фокс, ни от других очаровательных собачек на острове. Мы избавили еще сотни щенков от потенциальной необходимости сражаться за свою жизнь. Я дал ему много корма и долго гладил в знак извинения за то, что сделал его бесплодным. «Прости, дружище», — улыбнулся я. Но это к лучшему, честное слово. Было приятно осознавать, что отловить уличных собак вполне реально. Единственный способ справиться с этой работой – оставаться позитивным и жизнерадостным. Необходимо быстро устранять возникающие проблемы и двигаться дальше. Все, что мне нужно сделать – увеличить число таких собак на несколько тысяч. Хоть это и маленький шаг, но он был сделан в верном направлении. К тому времени на корм, ветеринаров и лекарства у меня уходило около 2000 долларов в месяц из собственных сбережений. Я мог себе это позволить, и был готов ежемесячно тратить на собак такую сумму, а вместе с ней и все свое время. Это именно то, чем мне хотелось заниматься. Но я понимал, что для осуществления моего грандиозного плана по кастрации и прочим переменам к лучшему, мне понадобится больше ресурсов. Люди видели мои посты в соцсетях, хотели участвовать и предлагали деньги. Не верилось, что меня так поддерживают. Думаю, все любят собак, даже тех, которые находятся на другом конце света. Мне помогали, и благодаря всеобщей щедрости, доброте и любви к собакам, я знал, что нам удастся помочь еще очень многим. С того момента, как я впервые выставил пост о собаках, мне написали минимум 50 человек с предложением оказать финансовую поддержку. Я был весьма тронут, но прежде чем принимать подобного рода помощь, необходимо было оформить все логистически и юридически, чтобы быть уверенным, что я все делаю правильно. К апрелю 2022 года у меня было все необходимое, чтобы начать принимать пожертвования от людей при помощи онлайн-ящика. Я понимал, что людям важно видеть – как и на что будут потрачены их деньги. А именно, стерилизация 50 собак в месяц, ежедневное кормление еще большего количества собак, поездки к ветеринару, покупка профилактических средств и лекарств. Я расписал, что за 5 долларов можно накормить 10 собак, а за 500 – столько же кастрировать, что в долгосрочной перспективе спасет сотни собачьих жизней. Изначально я запросил 4000 долларов, но как только функция финансовой поддержки стала доступна, мне наприсылали аж 8000 долларов. Каждый цент, доллар и фунт из которых пошел на благое дело по стерилизации собак. Я чувствовал неловкость, используя веренные мне деньги других людей, но столь щедрая поддержка придала мне сил и заставила поклясться довести дело до конца. Нельзя было их подвести. Чтобы поскорее приступить к программе стерилизации, я приобрел старый потрепанный джип, так как не мог постоянно брать взаймы машину, когда нужно было возить собак к ветеринару, и две переноски для животных. Я не хотел терять ни минуты, ведь мне нужно было достичь поставленной цели 50 стерилизованных собак в месяц. Меня наполняла чудесная волнующая энергия. Как в первый день в школе, Или когда я впервые очутился на кухне, чтобы учиться на шеф-повара. Было здорово осознавать, что я не пью уже 15 месяцев. Полностью перестроил свою жизнь и теперь занимаюсь реализацией такого важного проекта. Вполне естественно, что Ангел стала первой собакой, которую я отвез на стерилизацию. Мне хотелось избавить ее от очередного испытания, которое она пережила со своими щенками. Спустя всего восемь недель после родов она начала вызывать интерес у самцов, а мы не могли позволить ей больше рожать. Операция прошла гладко, и мой друг-ветеринар научил меня самостоятельно снимать послеоперационные швы с помощью машинки для стрижки ногтей. Это был полезный навык, благодаря которому число поездок к ветеринару сократилось и освободилось время для помощи большему количеству собак. Отыскать таковых было нетрудно. С начала апреля 2022 года и до момента написания этой книги я стерилизовал 350 собак. Теперь, благодаря замечательным партнерам и финансовой поддержке, я стерилизую по 50 собак в месяц. Это утомительное и беспощадное дело. Честно, когда в сезон щенков я за день нахожу около 50 крохотных комочков, Мне хочется выйти от разочарования. Но потом чья-то доброта восстанавливает мою веру в человечество. Например, мой новый местный юный друг Крис, который передвигается в инвалидном кресле. Он видел, как нелегко мне отлавливать собак для стерилизации. Это правда трудно, поскольку уличные собаки не жалуют то место, куда вы собираетесь их вести. После множества неудачных попыток в течение двух часов изловить хоть одну собаку, я заметил, как этот мальчик машет мне рукой. Он сказал, что у него есть собаки, и повел нас к лагерю рабочих мигрантов, объезжая на своей инвалидной коляске разные группы собак. Все они вели себя с ним дружелюбно. Мальчик помог нам без труда поймать семь собак минут за двадцать. Он был взволнован и радовался, что помогает нам. Ему ничего не было нужно взамен потраченного времени. Он просто хотел помочь, но я позаботился о том, чтобы у мальчика в ладошке оказалось несколько банкнот на кондитерскую. Когда я чуть позже вернулся к своей машине, то обнаружил, что кто-то заботливо положил мне в нее немного лука. Именно такие люди, как Крис, поддерживали мой боевой дух, когда мне это было нужно». У детей, как правило, получается успокоить собак и помочь с их поимкой. Собаки доверяют детям. Дети – их друзья. Это заставило меня задуматься о том, как часто детская и щенячья чистота втаптывается суровой реальностью жизни в грязь. Маленькие дети и щенки бывают такими невинными, и зачастую именно мы, взрослые, каким-то образом их портим». Знаю, с точки зрения логистики было бы лучше сосредоточиться исключительно на стерилизации, вместо того, чтобы заниматься и другими делами, вроде организации кормежки для 800 собак, уходом за больными и спасением щенков. Но когда на экране телефона высвечивается «Я понимаю, что ты очень устал, Нил. но у нас возникла проблема. Сердце не может не замереть, несмотря на всю мою благодарность помогающим». Что там? Найдены очередные щенки? Но нужно быть человеком с каменным сердцем, чтобы слышать, как скулит перепуганный щенок, потерявший маму, и не захотеть ему помочь. Очень трудно остановить приток новых собак, и это большая, сложная проблема, требующая решения на многих уровнях. Я не могу просто развернуться и уйти. Нет, я обеспечиваю их безопасность, кормлю, Делаю им прививки, стерилизую и присматриваю за ними до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы выжить. Поиск жилья кажется невыполнимой задачей, но это всегда наилучший вариант. Что я действительно понял, так это то, что не стоит ловить собак для стерилизации в плохую погоду. Во-первых, они прячутся, когда мокро. А во-вторых, плохая погода замедляет весь процесс, так как на улице больше машин. И нужно следить, чтобы волонтеры не промокали и так далее. В последнее время я привык смотреть прогнозы погоды. Люди часто спрашивают, не кусали ли меня собаки. До недавнего времени, спустя год после того, как я начал все это дело, я всегда немного самодовольно отвечал «нет». Но рано или поздно это должно было произойти. Это случилось как раз во время отлова собак. Наверное, я потерял бдительность. Там был большой нервный белый пес, смахивающий на ретривера с примесью немецкой овчарки. Я решил, что ему уже дали успокоительное. Мы покупаем успокоительное в таблетках у ветеринара. Собакам часто необходимо давать подобные препараты, но это не гарантирует полную безопасность, поскольку нельзя знать наверняка, сколько нужно каждой конкретной собаке». Я решил, что этот пес уснул и подкрался к нему сзади, чтобы схватить и отвести к ветеринару. Не самое разумное решение. Он не успел окончательно погрузиться в сон, а я напугал его своими резкими движениями. Глупая ошибка с моей стороны. Пес вцепился мне в правую руку, а я упал будто подстреленный, крича как ребенок. По поводу укусов я знал, что с ними надо разбираться как можно скорее, так что меня повезли прямиком в ту же больницу, где я лежал два года назад в отделении интенсивной терапии. Мне обработали рану, наложили несколько швов, сделали пару уколов от бешенства. Хотя бешенство на острове не распространено, я решил, что лишним не будет, а также от столбняка и выписали антибиотики. Я не позволил произошедшему сбить меня с пути или оттолкнуть. Разные прекрасные люди предлагали свою помощь, и даже те, кто никогда раньше не кормил собак, присоединялись к моим обходам. Хоть укусы и причинил некоторые неудобства, еще семь собак под конец дня были стерилизованы, вакцинированы и перевезены подальше от двухполосной дороги, где они жили. Собака не виновата, когда кусает». Она просто напугана и реагирует инстинктивно. На следующий день я даже угостил того белого пса парочкой сосисок, чтобы показать – зла я не держу. Глава девятая. Кого ты заберешь, если не можешь забрать всех? Джамба был пожилым уличным псом, жившим в одиночестве на оживленной дороге под тележкой с едой. Он был сверху донизу покрыт клещами и блохами, как, впрочем, и все уличные собаки. Больше всего клещей обычно в ушах, между лапами и в остальных теплых местах. Собакам от этого мерзко и ужасно некомфортно. Однако при помощи обычных лекарств, скормленных собаке, можно помочь ей избавиться от клещей за сутки. Лапы у Джамба распухли и походили на праздничные шарики. Но уже через неделю после пары визитов к ветеринару за противовоспалительными препаратами, обработки от блох, очищающей ванны и большого количества питательной пищи, был заметен впечатляющий результат. У Джамба были проблемы с почками, требующие лечения. Но его лапы стали приходить в норму, и я решил устроить им со Снупом день на пляже. Я надеялся, что соленая вода немного успокоит лапы Джамбо. Но он с удовольствием наблюдал, как плещется Снуп, а сам сидел на берегу. Они так славно поладили, что вскоре стали неразлучны и засыпали рядом, свернувшись калачиком. Я знал, что Джамба стар, что ему уже больше десяти лет, и видел, как улучшилось его состояние всего за неделю, что он у нас прожил. Мне не хватило духу выставить его обратно на улицу. Распросив местных жителей, я узнал, что Джамба изначально жил у иностранцев, но они оставили его, когда бежали из страны во время ковида. Я все понимаю, но как так можно? Хотя кто знает, что еще происходило в их жизни? Бедный Джамба вынужден был два года жить на улице. Это казалось особенно жестоким, учитывая, что до этого у него была хорошая жизнь. А после ему пришлось приспосабливаться к существованию на улице. Джамбо так радовался вновь приобретенному комфорту, что я решил оставить его у нас со Снупом навсегда. Мы познакомились на закате его жизни, и я решил подарить ему несколько счастливых моментов после его длительной борьбы за выживание. Мы со Снупом с радостью приняли старика в свою банду. Но это была всего лишь одна собака из многих нуждающихся. Вроде Донателлы, прекрасной и ласковой уличной обитательницы, попавшей в беду на заправке на другом конце острова. У бедняжки были сильно инфицированы интимные места. Должно быть, она испытывала сильную боль. Помимо этого, у Донателлы было множество открытых ран, и она так ослабла, что едва держалась на ногах. Мне удалось немного ее подлечить, свозить к ветеринару, накормить и направить по пути выздоровления при помощи инъекций лекарств, но она по-прежнему жила на улице в 15 километрах от меня. Кто-то из Англии вызвался приютить Донателлу, но мне все равно было некуда ее деть, пока она проходила курс лечения. Это были не лучшие ее времена. Вы могли подумать, а чего бы тебе не привести ее к себе, Нил? Поверьте, Такие решения не даются легко. Этот вопрос постоянно крутился у меня в голове. Кого взять к себе? Выбор сложный, поскольку вокруг очень много нуждающихся собак. Этот выбор тревожит меня и не дает спать по ночам. Если бы вы были здесь со мной и собаками, ваше решение могло бы отличаться от моего. Но правда в том, что правильного решения не существует». Как бы мне этого не хотелось, я знал, что моя работоспособность падает, стоит забрать очередную собаку домой. Мне казалось, что все свободное время лучше проводить в полевых условиях и принимать решения на месте. Я мог бы взять к себе хоть 20 собак, но это ничего бы не решило. Как можно помогать щенкам, но оставить на улице раненых собак на произвол судьбы? Касательно раненых собак Отправляете ли вы их на верную смерть, возвращая на улицу после того, как подлечили и накормили? Повседневная картина на острове постоянно меняется. О новых проблемных собаках сообщают ежечасно. Звонок от туриста, который увидел раненого пса. Сообщение от обеспокоенного волонтера, заметившего больную собаку, нуждающуюся в срочном лечении, иначе она погибнет. Я хочу помочь как можно большему числу. И иногда это означает просто привести собаку в наилучшую физическую форму, насколько это возможно, прежде чем снова выпустить на улицу. Люди из Америки, Англии или Ирландии часто готовы взять собак себе. Это здорово, и я благодарен им за это. Такое порой случается, но это длительный процесс». К тому же вывозить всех собак из среды, где они родились, просто нецелесообразно. Неудачный приют, особенно с переездом за границу, может оказаться хуже, чем содержание собаки на улице в той среде, где она росла. Я продолжаю придерживаться стратегии стерилизации как можно большего количества собак, дабы устранить источники появления новых. Это не идеальный выход, и для собаки это часто вопрос жизни и смерти. Но таковы мои доводы, когда меня спрашивают, почему бы мне просто не взять собаку к себе домой. Возможно, мои решения не всегда верные. Поверьте, бывают дни, когда на меня накатывает депрессия, и я ставлю под сомнение все свои поступки. Но чаще всего я ложусь спать с мыслью, что сделал все, что было в моих силах. Однако эти переживания заставили меня осознать, что моей следующей задачей должен стать поиск места, где можно было бы селить собак вроде Джамбо и Донателлы. Мне хотелось, чтобы каждая собака обрела свой дом, в идеале в любящей семье. Но я понимал, что это займет много времени, а в каких-то случаях окажется невозможным. Поэтому нужно было создать безопасное место, где одни собаки могли бы жить пока выздоравливают после болезни или стерилизации, а другие – доживать свои дни, не добывая пищу и не сражаясь с паразитами. Нечто вроде собачьего дома престарелых. Я знал, что нужно арендовать или купить землю, а затем построить на ней несколько зданий для содержания собак. Жонглировать вещами, хранящимися в моем джипе, мопеде и небольшом доме, стало совсем нереально. На развозку собак по округе уходило слишком много времени. К тому же мне приходилось возвращать их на улицу в самом разном состоянии. Кроме того, на передержку собаки в клинике и других местах тоже уходили деньги. Единственным логичным решением было найти участок земли и сделать из него безопасное место для выздоровления больных и нуждающихся собак. Мне нужно было физическое пространство. И для начала его необходимо было отыскать. В течение нескольких недель я мысленно представлял себе место, схожее с собачьим раем. Визуализируя, я поддерживаю в себе мотивацию. Но настал момент, когда мне нужно было воплотить задуманное в жизнь. Чтобы прояснить ситуацию, я перечислил все полезные вещи, которые мы могли бы устроить в подобном месте. Для меня бывает очень полезно записать планы и поделиться ими в соцсетях или рассылке. Это помогает прочувствовать ответственность. Как только планы записаны и все о них узнают, мне приходится воплощать их в жизнь, несмотря на трудности. Итак, однажды вечером я записал в ноутбуке, для чего мне необходимо найти подходящее место. Это будет специальный участок земли, где… Собаки будут восстанавливаться после процедур и слэш-или болезней. Мы сможем в больших количествах готовить более здоровую пищу для собак. Можно показывать собак посетителям, потенциальным хозяевам. Можно стерилизовать собак. Можно отдавать их в добрые руки. Можно рассказывать людям о собаках. Я представил, как к участку подъезжают маленькие грузовички, чтобы забрать еду, которую мы наготовили. Волонтеры неподалеку выгуливают собак по джунглям. Люди радуются и делают фотографии. Семья выбирает себе щенка. Из школ привозят целые классы, чтобы дети могли посмотреть на животных поближе и побольше о них узнать. Больше всего я думал о маленьких собачках, вроде Донателлы которые могли бы выздоравливать в гораздо более безопасных условиях. Составив список и обдумав, что необходимо сделать, я договорился на той же неделе встретиться с людьми, чтобы начать подыскивать участок. К маю 2022 года собаки полностью завладели моей жизнью. Я познакомился с Лаки в январе и в то же время начал кормить своих первых двадцать собак. Получается, всего за несколько месяцев реализация моей задумки заполнила всю мою жизнь и все мои мысли. Я всегда был решительным и последовательным, когда нужно. И раз начав, остановиться уже не мог. Эта появившаяся одержимость в попытке изменить мир к лучшему напомнила мне о том, каким целеустремленным ребенком я был в Бельгии, когда раз за разом отрабатывал футбольные навыки. Только на этот раз, к своим 42 годам, я прожил большую жизнь и усвоил на этом пути несколько важных уроков. Реализация задуманного давалась мне легко в первые три месяца. Вскоре мы стали кормить 80 собак в день, стерилизовать две дюжины. Трем нашли новый дом и вылечили кучу собак в тяжелом состоянии. Я не мог отбросить свое деловое мышление. Происходило то, что вы бы назвали плавным первоначальным ростом. Кстати, это хорошо, хотя и звучит довольно комично, когда речь заходит о собаках, которых я знаю. Но к маю, с точки зрения бизнеса, я как раз достиг того уровня, который называют «мутной серединой». Это тот период любого проекта, когда участвовать в нем становится тяжело. Создается впечатление, что проблемы нерешаемы, Но вы-то знаете, что решение можно найти всегда. Говоря обычным языком, я был занят с утра до вечера. Я знал, что нужно что-то менять, пока я не выгорел, не достигнув цели, которая казалась мне вполне достижимой. Вот как выглядел мой типичный рабочий день. Хотя на самом деле в этой сфере работы такого понятия не существует. Плюс-минус несколько десятков щенков или непредвиденные обстоятельства. 6.00 Подъем, чтобы покормить и выгулять снупа и джампа. 6.30 Закупка в магазинах необходимых товаров. С 7.00 до 8.00 Кормежка 80 собак. С 8.00 до 9.30 Поиск и отлов двух собак для стерилизации плюс поездка с ними к ветеринару. С 9.30 по 10.30. Завтрак и ответы на сообщения. Их было много, и я в первые месяцы правда старался отвечать на них. С 10.30 до 12.00. Осмотр больных собак, поездки к ветеринару и раздача собакам лекарств. С 12.00 по 13.00. Обеты новые публикации в социальных сетях. На редактирование и публикацию требуется время – Но людям в Америке, Англии и Ирландии правда интересно, как тут собаки. И это помогает мне чувствовать связь с такими же любителями собак. Я веду страничку в социальных сетях и снимаю видео, чтобы детки тоже могли узнавать новое, поскольку некоторым из них пока не разрешено пользоваться социальными сетями. Следующий шаг – начать вести соцсети на тайском, чтобы местные тоже были в курсе». Но не все сразу. С 13.00 по 14.30. Теоретически это мое свободное время. Я стараюсь сходить в кафе и побаловать себя кофе и выпечкой, моим любимым лакомством. Да, я знаю, что есть выпечку вредно. Но поскольку я бросил пить, курить и употреблять наркотики, сдается мне, я заслуживаю некоторого снисхождения, особенно если это меня вдохновляет. С 14.30 по 16.00. Забираю собак со стерилизации и отвожу их обратно. С 16.00 по 17.00. Прогулка и игры со снупом и джамбо. С 17.00 по 18.00. Необильная повторная кормежка щенков и больных собак. С 18.00 по 19.00. Ужин и новые публикации в социальных сетях. В последнее время мне трудно отвечать на все сообщения, но, надеюсь, моя рассылка дает представление о том, чем я занимаюсь и как планирую помочь большему количеству собак как можно быстрее. Мне нравится получать отзывы и сообщения от читателей. Это помогает мне двигаться дальше. Так что, пожалуйста, не останавливайтесь. Начиная с 19.00. Теоретически... Именно в эти часы я пытаюсь работать над общей картиной. Этот типичный рабочий день варьируется в зависимости от того, не нагрянул ли ужасный сезон щенков или какой-либо другой сложный период. Я не стерилизую собак каждый божий день, но всегда ищу новых, и как вы можете догадаться, с точки зрения логистики эта задачка не из легких. Принятие решения о жизни и смерти может серьезно сказаться на мне и других добровольцах, а также на нашем психическом здоровье. Чтобы не перегореть, я стараюсь заботиться о себе при помощи физических упражнений и массажа, когда находятся свободные полчаса. Слава Богу, у меня прибавилось сил с тех пор, как я бросил пить. Не нужно быть гением, чтобы понять, почему моя личная жизнь зашла в тупик». На свидание у меня просто не оставалось времени. В глубине души я знаю, что все мои отношения потерпели крах из-за моего пьянства и боязни ответственности. Люди, стремящиеся уберечь себя от травм, используют одну и ту же отговорку. Я слишком занят, занята работой. Но на самом деле это неправда. Сейчас я переживаю довольно безумный период в жизни, и я ни о чем не жалею. Уверен, когда-нибудь я кого-то встречу, но не во время этого безумия, точно не сейчас. Нужно быть сумасшедшей, чтобы захотеть быть со мной, моими тревогами и постоянным беспокойством о собаках. Моя девушка не виделась бы со мной 23 часа в сутки. К тому же мужчина, вечно таскающий с собой собачий корм, разъезжающий на мопеде и воняющий псиной, не самый завидный жених. Так что сейчас у меня нет возможности вкладываться в отношения. Я перестроил себя с нуля и с головой ушел в работу. У единственных сучек в моей жизни по четыре лапы. Кто знает, возможно, однажды я найду кого-то, кто захочет взяться за это дело вместе со мной. Но эта задача у меня не в приоритете. В приоритете собаки. Не подумайте, что я ропщу. Для меня большая честь находиться в окружении собак посреди тропического рая. Я никогда не был так счастлив и наполнен, как теперь, но к вечеру я все равно устаю. Я сержусь на себя за медлительность в течение дня, но собаки ежедневно подкидывают мне новые задачки. Легко говорить, что надо сосредоточиться на грандиозных замыслах, ведущих к основной цели пока не наткнешься на четырех одиноких щенков, полностью меняющих твои планы. Я правда рассчитываю, что в семь часов вечера буду составлять план действий, ведущих к главной цели, но зачастую так сильно устаю к этому времени, что смотрю в экран ноутбука и понимаю, что уже готов отправиться на боковую. Каждый раз за ужином я читаю сообщения и переполняюсь поддержкой. Люди в соцсетях подбадривают меня. Если бы не они, мне было бы куда более одиноко. Мне не хочется подводить ни своих читателей, ни собак. Также это помогает оставаться трезвым. Кто будет присматривать за собаками и снимать видео на радость людям, если я запью? Конечно, мир не схлопнется. Но подобные мысли побуждают меня продвигаться вперед каждый день – И если я смогу вдохновить кого-нибудь относиться к собакам лучше, где бы этот человек ни жил, я буду по-настоящему счастлив. Глава десятая. Нет любви сильнее, чем материнская. Бионца жила в джунглях, и одним утром в апреле 2022 года случайно попалась мне на глаза вместе с двумя другими собаками, прекрасными и свирепыми. Под свирепостью я вовсе не подразумеваю агрессию, нет. Я хочу сказать, что это было трио крутых и дерзких сучек. Я прозвал их Destiny's Child. Destiny's Child – американская женская R&B хип-хоп группа из трех певиц – Бионце, Кейли Роуленд и Мишель Уильямс. Хотя для меня наиболее выдающейся звездой всегда была Бионсе. У нее был идеально гладкий мех – Но, боже, как же она исхудала! Мне доподлинно известно, что на улице не бывает толстых собак, но убийонцы правда были кожа до да кости. Я мог пересчитать у нее все ребра, и даже ее вытянутая мордочка казалась осунувшейся. Она явно не была старой, но выглядела очень истощенной. Несмотря на упадок сил, она отлично соображала, Быстро усвоила мой распорядок дня и каждое утро в семь выбегала ко мне с горящими глазами и принюхивалась к еде. Как только перед ней оказывался корм, она съедала его за рекордное время и смотрела на меня огромными карими глазами, умоляя о добавке, как Оливер Твист. «Я не преувеличиваю. Бионсе съедала в четыре раза больше других собак». Несмотря на это, она не казалась жадной, Она действительно сильно нуждалась в еде. Бионса была настолько голодной, что интуиция подсказывала мне не отказывать ей в добавке. В те дни я не так много знала о собаках, но ее припухшие соски свидетельствовали о том, что Бионса недавно родила. Сейчас я бы по одному взгляду на нее определил, что она выкармливала щенков, но тогда мог лишь догадываться. Щенков было не видать. Я даже поспрашивал у местных и других волонтеров, но они никого не видели. Однажды мы попытались проследить за Бейонсе в джунглях, чтобы отыскать щенков и помочь им, но так никого и не заметили. Я узнал у местных жителей, что ощенившуюся собаку часто выставляют на улицу. Хозяева нередко травят щенков и оставляют их маму посреди джунглей на произвол судьбы. Мы решили, что щенки Бейонсе погибли, а она осталась одна и пытается выжить. Конечно, я ее жалел. Как же ужасно лишиться сначала щенков, а потом и крыши над головой. Вскоре у меня с Бейонсе завязалась дружба. Точно так же, как и Лаки, умница Бейонсе узнавала шум моего мопеда и выбегала навстречу. Я был полон решимости помочь ей набрать вес. Поэтому поначалу кормил ее довольно недешевыми мясными консервами. Среднестатистической уличной собаке хватило бы банки. Их желудки не такие большие, поскольку они привыкли питаться от случая к случаю. Но Бионса съедала четыре штуки. Я физически не мог привозить ей такое количество консервов. Да что не так с этой собакой? С жадностью проглотив всю еду, Бионса убегала. Однажды одной из моих подруг показалось, что она видела щенков, но даже спустя восемь недель с начала кормежки Бейонсе я не заметил никаких следов ее потомства. Однажды по ее внешнему виду я понял, что на нее напала другая собака. У Бейонсе была довольно глубокая рана на лапе. Она была первой уличной собакой, с которой я почувствовал в себе достаточно уверенности, чтобы попытаться подлечить ее самостоятельно. Я промыл ей рану, простерилизовал и дал бионце несколько основных антибиотиков. Мне казалось, что это был большой шаг вперед – подлатать собаку на обочине дороги. Я смог ее вылечить, и это стало для меня настоящим достижением. Также я был рад, что Бейонсе мне доверилась. «Спасибо, что помог мне», – как бы говорили ее большие проникновенные глаза. После она снова убегала. Несколько дней спустя в июле, когда мы с моей подругой Ланой снимали забавное видео о том, как мы кормим собак особенно вкусным ужином, я стараюсь регулярно публиковать посты, чтобы поддерживать поток жизненно важной финансовой помощи. Я обернулся и увидел, что позади меня стоит Бионса с шестью маленькими щенками. Мне не верилось, что они не были отравлены и выжили. Бионце, как невероятно заботливая мать, надежно прятала их в небольшой заброшенной лачушке. Чувствуя, что мир – опасное место для нежеланных щенков, она укрывала свою семью подальше от чужих глаз. Мы спросили у ветеринара, что все это могло значить, и ветеринар предположил, что все это время Бейонса поглощала так много еды, чтобы потом отрыгнуть ее своим щенкам. При этом она продолжала кормить их грудью. Неудивительно, что она была такой тощей. Она в буквальном смысле пожертвовала всем, чтобы поддерживать в своих щенках жизнь, даже если для этого ей приходилось чуть ли не морить себя голодом. Я был поражен могуществом ее материнского инстинкта и силой духа. Мы восторженно вскрикнули при виде шестерых одинаковых щенков, радостно семенящих за своей мамой. Все они со своим карамельным мехом и темными мордочками были милыми копиями самой Бионцы. Щенкам было около 12 недель, и все они были на удивление крепкими и здоровыми. Конечно, их уши кишмя-кишели клещами, но это было поправимо. Бейонсе проделала тяжелую работу, чтобы щенки были защищены и жили припеваючи. Они, в отличие от матери, истощенными не выглядели. Все семейство гордо стояло на обочине дороги, готовясь выйти в свет. Бионце, заботливая мать, со своими шестью маленькими щенками на буксире, выглядела довольной собой. То, что она решила мне довериться и показала свои самые драгоценные сокровища, было настоящей победой. До начала всего я и не догадывался, какой трепет могу испытывать перед уличной собакой. Но от любви и невероятной силы, которые проявила Бионса, в одиночку поддерживая жизнь своих щенков в течение первых трех месяцев их жизни, мне захотелось плакать. Я был польщен, что она мне поверила и попросила помощи в дальнейшем. Она будто бы заглядывала мне в глаза и говорила. «Я справилась, Нил. Не мог бы ты и впредь мне помогать?» Конечно." Для меня было честью протянуть руку помощи храброй маме и ее горячо любимым малышам. Перво-наперво я их очистил. К этому времени я уже наловчился удалять клещей при помощи лекарства, которое устраняет их всех в течение суток. Затем посыпал щенков порошком, которого блохи боятся как огня, и хорошенько вымыл их собачьим шампунем. Как только Бейонсе поняла, что щенки будут в безопасности, Она стала приводить их на обед, и вскоре вместе со щенками стала набирать вес. Думаю, и самим щенкам было приятнее есть обычную еду, а не ту, что бедная Бейонсе им вырыгивала. Я сделал им прививки, чтобы уберечь от всевозможных болезней, и как только они достаточно подросли, я их всех стерилизовал. Это стоило около 500 долларов, но их достойное будущее того стоило. Приводить их к ветеринару на кастрацию было очень мило. Бионса наблюдала, как я надеваю каждому из них ошейник и усаживаю в машину. Я отправлялся в путь утром, забирая по два щенка за раз, и возвращал их домой в пять вечера после операции. Бионце всегда покорно ждала меня на обочине дороги. Она вылизывала щенков и хлопотала над ними, проверяя, все ли в порядке. Эта собака была одержима благополучием своих щенков и при этом полностью доверяла мне. Терпеливо ожидая возвращения Джипа, Бионса знала, что я их верну. Я обожал каждого из них. Двое из них так и остались малышами Бионса. Трое были названы в честь пылесосов. Хувер, Генри и Дайсон. Поскольку сметали всю еду в поле зрения, а самого хорошенького щенка – мы назвали Райан Гослинг. Честно говоря, я в жизни не видел парня симпатичнее. В своем ярко-оранжевом воротничке он излучал все звездные флюиды голливудского сердцееда. Это самое милое семейство и по сей день. Воспитанные своей любящей мамой, щенки обладают самыми приятными манерами, какие только можно себе представить у уличных собак. Они с удовольствием делятся едой, дружелюбны и никогда друг на друга не огрызаются. Воспитание Бионцы безупречно. Меня не беспокоит, что эта компашка будет жить на улице. Каждый раз, когда я вижу их здоровую, счастливую маленькую семью, я понимаю, что, успешно вакцинировав и кастрировав их всех, включая саму Бейонсе, я предотвратил рождение 30-40 других щенков, которым пришлось бы бороться за выживание на улицах. Все они в отличной форме, как среднестатистические домашние питомцы. Благодаря любящей маме и моей небольшой помощи, они справились со всеми трудностями. Это было настоящее достижение, а характер и поведение прекрасной мамы Бейонса заставили мое сердце преисполниться любовью и уважением ко всем матерям мира. Снимаю перед вами шляпу. Глава одиннадцатая. Не всех собак легко полюбить. Помочь Бритни, несомненно, было сложнее всех. И я сейчас не только о самом начале, когда весь извелся от беспокойства. С Бритни было тяжело на протяжении всего времени. Она много раз толкала меня к краю пропасти. Порой я ее проклинаю, порой гоняюсь за ней по всей стране. И каждый день мне нужно терпеливо уделять ей время, которого у меня и так впритык. Но я знаю, что ее вызывающее поведение – ничто иное, как выработанный рефлекс на ужасное насилие в щенячестве. Вот почему я каждый день пытался доказать Бритни, что не всего в этом мире следует опасаться. Именно поэтому ее назвали в честь Бритни Спирс чье поведение на протяжении многих лет демонстрирует шрамы, полученные в результате манипуляций и жестокого обращения со стороны близких ей людей. Я не был уверен, смогу ли действительно помочь Бритни, поэтому сейчас, видя, как она играет и общается с другими собаками, немного с собой горжусь и считаю, что приложил к этому руку. Добраться до этой точки было непросто. Поведаю вам об этом путешествии с самого начала. Бритни оказалась в самой рискованной и кошмарной ситуации из всех, что мне доводилось видеть на тот момент. Все началось со звонка Терри, волонтера, которая занимается кормлением собак в джунглях. Терри наткнулась на самку, брошенную в джунглях с пятью щенками. Она приблизилась к матери, которую я позже назову Бритни, а та набросилась на нее и укусила. Поэтому Терри позвонила мне, чтобы посоветоваться. Я заехал в самую гущу джунглей, и то, что меня встретило, было в равной степени душераздирающим и ужасающим. Бритни была сложена как пидбуль. Черно-коричневая шерсть с белыми вкраплениями покрывала ее мускулистое тело. На шее у нее висел замок на цепи. Я подозреваю, что ее держали на привязи из-за того, что она была бойцовской собакой. Она глядела на меня, сощурившись, не зная, чего ожидать. В ее глазах загорался агрессивный огонек, когда я пытался приблизиться к ее малышам. Все щенки походили на маленьких терьеров. Их гладкая шерстка представляла собой сочетание белого, черного и коричневого. Они выбежали мне навстречу, повизгивая, и, по-видимому, хотели познакомиться поближе. Но как только я подошел к Бритне, она бросилась на нас. Ее глаза горели, клыки были оскалены, из пасти текла слюна. Она была готова к нападению. Немного погодя, я сообразил, что мог бы удержать Бритни на расстоянии при помощи длинной палки, чтобы добраться до щенков и дать им немного еды и воды. Мне была ненавистна сама мысль о том, чтобы замахнуться палкой на животное. Это казалось неправильным на уровне инстинкта. И я бы решился на такое исключительно в целях самообороны. Но ничего другого мне в голову не пришло. Позиция Бритни не оставляла никаких сомнений. Это была мать, яростно охраняющая свое потомство. И она отхватила бы изрядный кусок от любого, кто посмел бы причинить вред ее малышам. В тот день я приходил к ним еще пару раз, на всякий случай сжимая палку в руке. Мне хотелось накормить семейство и завоевать их доверие. Стало быстро понятно, что завоевать доверие Бритни или хотя бы немного расположить ее к себе будет непросто. Она нападала на меня скалясь и рыча, несмотря на палку в моей руке для самозащиты. Мне приходилось уворачиваться, исполняя нечто среднее между брейк и Морис Дансом, а Бритни продолжала на меня огрызаться. Моррис – английский народный танец, который исполняется под живую музыку. В его основе лежат ритмичные движения и набор фигур, которые танцоры исполняют с использованием разнообразного инвентаря. Думаю, это было бы смешно, если бы не было так страшно». Страшно представить, что бы произошло, не будь у меня палки, которой пару раз пришлось помахать прямо перед мордой Бритни, чтобы спастись. Как только я подошел поближе, стало ясно, что щенки в большой опасности. В ушах каждого малыша виднелись десятки паразитических клещей. Откормленные кровью бедных щенков, они походили на крошечные блестящие камешки, намертво прилипшие к их шерсти. Присмотревшись повнимательнее, я увидел, что пострадали не только уши. Тела щенков были сплошняком покрыты клещами. Эти отвратительные паразиты находились даже между пальцами крошечных лапок. Я забеспокоился еще сильнее. Как только я увидел, что щенки страдают и испытывают боль, стало ясно. Если я хочу помогать собакам в Таиланде, надо уметь находить подходы даже к собакам вроде Бритни. В течение следующих нескольких дней мы с моей подругой Ланой изловчились, по одному забрали у Бритни щенков, усадили на заднее сиденье джипа и дали лекарство от клещей. Мы буквально прятались в джипе, будто в крепости, потому что только так мы могли быть уверены, что Бритни на нас не нападет. Нас подстерегала опасность». Поскольку Бритни еще не начала нам доверять и выглядела так, будто бы при любой удобной возможности с радостью вонзила бы в нас свои острые зубы. Однако щенки были настолько больны, что не оставляли нам выхода. Когда нам сланы удалось заполучить по щенку, мы дали им немного лекарств и почистили специальным порошком. Лекарство начало действовать в течение 24 часов, и я заметил, что клещи начали отпадать. Значит, мы одерживали верх. Также я раздобыл несколько таблеток от Блох для Бритни. Мне нужно было дать их именно Бритни. Если бы таблетки съели щенки, это могло бы привести к серьезному заболеванию. Поэтому мне пришлось потихоньку изолировать Бритни от стаи. К счастью, в тот день удача была на нашей стороне. Или может Бритни просто умирала с голоду и проглотила таблетки. То, что мне удалось взять семейство Бритни под свое крыло и ежедневно подкармливать, было прогрессом. Но они по-прежнему находились поблизости от человеческих жилищ, а значит, местные в любой момент могли попытаться от них избавиться, отравить, застрелить и так далее. Я не драматизирую. К сожалению, такое часто происходит, особенно с агрессивными собаками. Более того, стая обосновалась под экскаватором. И все мои мысли были о том, что очень скоро кому-то этот экскаватор может понадобиться. Тогда собак придется убрать, отпугнуть или сделать что-то похуже. Я знал, что стаю нужно переместить. Нужно было изловить Бритни. Но как? Я довольно часто приносил Бритни щенкам еду. Они находились под моим присмотром. Порой мне казалось, что мы достаточно сблизились – Но когда я пытался поймать кого-нибудь из щенков, чтобы перевести их в другое место, Бритни норовила меня укусить. Я знал, что времени у меня в обрез, поэтому нашел коробку и сачок для ловли собак. По сути, это что-то наподобие сетей, натянутых вокруг широкого отверстия, как удочка с длинной ручкой. Отыскав его, я приступил к делу. Поначалу было множество неудачных попыток, Это смахивало на нарезку из видео в интернете, и у меня в голове крутилось. Если с первого раза не получилось... Дождь тогда лил без остановки. Когда на Самуи идет дождь, он хлещет, как из ведра. Моя одежда промокла насквозь. Я предпринимал все больше и больше бесплодных попыток и все сильнее промокал. Но не переставал обдумывать, как бы мне поймать хотя бы парочку щенков. Нужно было укрыть их где-нибудь и вернуться за остальными. После долгих раздумий и неудачных попыток мне удалось загнать всех шестерых в джунгли к крутому склону, откуда они не могли сбежать. Я решил, что сначала мне нужно поймать пятерых щенков и увести их от Бритни. Тогда ее беспощадный материнский инстинкт возьмет верх, и она, скорее всего, пойдет со мной. По крайней мере, я на это надеялся. С большим трудом я, в конце концов, поймал всех щенков и положил их в коробку, в которой Бритни могла их видеть и знать, что они в безопасности. Наблюдать за ее реакцией было увлекательно. Несмотря на свою довольно пугающую внешность, Бритни ни за что не бросила бы своих щенков. Она была хорошей мамой, но сдаваться так просто не собиралась. Я натянул защитные рукавицы в надежде, что Бритни не удастся их прокусить. Отыскал длинный шест, который не сломается в ее челюстях, и загнал Бритни в угол. Поимка ее заняла у меня около часа. Я чувствовал себя современным ковбоем, когда уводил ее в безопасное место. Она извивалась, пыталась перекусить шест и наброситься на меня. Пыталась сбежать. Но в конце концов все шестеро собак были в относительной безопасности. Если бы у меня осталась хоть капля сил... Я бы лег и с облегчением разрыдался под влиянием адреналинового всплеска. Вспоминая об этом сейчас, я думаю, что через чур себя загонял. Я был взвинчен, как самая тугая пружина из всех, что только можно вообразить, и каждая опасность вспыхивала в моем сознании красным. До спасения я несколько дней не спал, думая о щенках в джунглях. Их мама на меня кидалась – а местные хотели их отравить. В то же время мне нужно было успевать приглядывать за другими собаками под хлещущим дождем. В прежние времена я бы начал с шести банок пива, чтобы успокоиться, а закончил бы четырехдневным запоем, принимая в шесть утра валюм с вином, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Теперь я распознаю сигналы и научился кое-что делать правильно. Я выхожу из сети. Занимаюсь спортом, хожу на массаж, хорошо питаюсь и делаю дыхательные упражнения. Я сообщаю людям, что у меня проблемы, и беру отпуск, чтобы позаботиться о себе. Мне необходимо быть уверенным в себе и приходить к этому состоянию без ощущения, что я сдался. Поэтому достаточно сказать, что я испытал большое облегчение, когда поймал Бритни, посадил в коробку и отвез вместе со щенками к ветеринару. Хотя лекарство, которые я дал щенкам от клещей, начало действовать, они нуждались в дальнейшем лечении антибиотиками, небольшой чистке, прививках и базовом питании. Благодаря всему этому мы быстро привели щенков в порядок, и я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы дать им имена «Карамель», «Мока», «Латте», «Американо» и «Фрапучино». Я правда люблю кофе. Когда Бритни можно было выпустить из клетки у ветеринара, я кусачками перекусил замок с цепями на ее шее. Было здорово высвободить ее из этого уродства, как физически, так и символически. Я как будто снял вселенскую тяжесть с ее плеч. Бритни радостно изогнула шею, словно не верила, что стало легче. И ее отношение ко мне как будто улучшилось, когда я снял с нее цепи. Ее темные глаза уже смотрели не так настороженно, да и сама она стала вести себя менее закрыто. Отношение Бритни к большинству людей не изменилось и по сей день. Она по-прежнему весьма подозрительна, но только не со мной. Она наконец-то поняла, что в моем обществе безопасно и, что особенно важно, перестала пытаться меня убить. Палка была отложена и больше никогда не понадобилась». По крайней мере, мне. Я искренне верю, что Бритни поняла, что я был ее другом и спасителем, и это помогло ей успокоиться и расслабиться. После того, как Бритни со щенками пролечились у ветеринара, мне захотелось найти им место, где они могли бы спокойно начать новую жизнь. Мы отыскали укромный уголок в джунглях, вдали от людей, машин и других собак. С радостью поселили их там и постепенно завоевали их доверие. Мы соорудили для них небольшой деревянный домик с мягкой платформой для сна и крышей из гофрированного железа для защиты от дождя. Они пробыли там около недели, имея доступ к еде и воде, и Бритни начала потихоньку выходить из своей скорлупы. Казалось, она почувствовала, что ее дети в безопасности и смогла сама преодолеть свои барьеры. Именно поэтому для нас стало настоящим ударом, когда я однажды пришел пополнить им запасы еды и воды и обнаружил, что их маленький домик разбит в щепки. Миски для еды и воды исчезли. К счастью, собаки не пострадали. Послание было вполне четкое. «Уберите отсюда эту свору». Не знаю, кто разрушил домик, но сразу же подумал. «Хорошо, мы увезем их отсюда». Не для того мы так много преодолели, чтобы Бритни со щенками пострадали. К сожалению, это был не первый случай, когда я сталкивался с враждебностью со стороны некоторых местных жителей. Не все любят собак и других животных. И есть небольшая группа людей, которые хотели бы, чтобы уличных собак не существовало. С тех пор, как я стал работать с собаками и улучшать их жизнь, я понял, что далеко не всем это нравится. Многие на Самуи считают меня настоящим сумасшедшим. Ирландский псих, который приехал на остров и окончательно спятил. Половине из этих людей безразлично, что я делаю с собаками. И еще 20% похоже нравится, что я на них помешан. Они мне улыбаются и показывают поднятый вверх большой палец, когда проходят мимо. Или подходят поболтать, понаблюдать за кормлением и пообщаться с собаками. Как ни странно, зачастую именно малоимущие люди, вроде рабочих мигрантов, лучше всего относятся к собакам и отдают им объедки. Но, по моим оценкам, есть еще около 30% людей, которые меня ненавидят. И я могу понять почему. Конечно, я их понимаю. Собак привлекает еда. И поэтому, если я кладу еду рядом с их домами, там собираются все дворняги, чтобы подкрепиться. Хотелось бы мне, чтобы дюжина уличных собак собралась у моего дома, начала драться между собой, лаять и повсюду гадить. Я полностью разделяю их точку зрения. Я стараюсь проявлять уважение и не ставить еду слишком близко к домам, так как понимаю ситуацию. С тех пор, как я начал этим заниматься, на меня ругались и подрезали на дороге. Машины подъезжали угрожающе близко или опасно проносились мимо. Я понимаю, что это предупреждение, устрашающий сигнал. «Оставь собак в покое, ты, сумасшедший житель Запада, и убирайся из нашего района, тебе здесь не рады». Примерно так это переводится. Часто именно состоятельные люди боятся собак и не хотят, чтобы те находились рядом с их владениями. Однажды на меня накричала женщина. Ее дом был похож на особняк по сравнению с другими окрестными домами, и мое нахождение поблизости, как и нахождение собак, не приветствовалось. Она кричала на меня на смеси английского и тайского, но я понял, о чем она говорит. «Лают! Гадят повсюду! Здесь эти собаки не нужны!» Она была в истерике и дрожала от ярости. Я извинился и пообещал в будущем держаться подальше. Однажды один парень замахнулся на меня ножом. Это не было похоже на уличный криминал, который мог бы произойти в городе, вроде ограбления или чего-то такого, и я не почувствовал себя в опасности. Многие люди здесь носят с собой ножи для измельчения кокосовых орехов и тому подобного, или используют мачете и другие приспособления для работы в джунглях. Поэтому мужчина с ножом здесь не редкость. Но этот парень сильно разозлился, когда я начал кормить собак, и принялся размахивать ножом на расстоянии пятнадцати метров от меня, чтобы я ушел. Не думаю, что он правда мог бы нанести мне вред, но намек был понят. «Хватит кормить собак, гребаный иностранец!» Я никогда не был агрессивным человеком. Предпочитаю мирную жизнь, спасибо. «Лучшее, что я могу сделать...» Это просто улыбаться всем подряд. Я склоняю голову или поднимаю руки вверх, давая понять, что не желаю никому зла. Я всегда стараюсь относиться с уважением ко всем, несмотря на их враждебность, потому что, в конце концов, это их страна со своей культурой. Я это прекрасно понимаю. Мне повезло здесь жить, и последнее, чего я хочу, это навлечь неприятности на любимый остров». Однако разрушение домика, который мы соорудили для Бритни, меня расстроил. И я боялся, что это сведет на нет тот прогресс, которого мы с ней так старательно добивались. Я попросил нескольких друзей о помощи. Как здорово, что у меня есть любящие животных друзья, которым можно вот так запросто обратиться. Мы отвезли Бритни к другому ветеринару. Она по-прежнему довольно агрессивно и нервно реагировала на других людей потому ее заперли в стальную клетку. Мы воспользовались этим, чтобы взять кровь на анализы, вылечить ее от паразитов и стерилизовать. Мысль о том, что у Бритни могут появиться еще щенки, откровенно пугала. Поскольку Бритни проходила курс лечения, я решил, что мне нужно поскорее отыскать дом для ее щенков. Я разместил их фотографии в социальных сетях и, честно говоря, уповал на небольшое чудо. И оно произошло. Фрапучина быстро прижился в семье прекрасной тайки по имени Грейс. Он стал девятой собакой, которую к тому моменту мне удалось пристроить. Я не удивился, что его так быстро забрали. Он был похож на очаровательного маленького терьера, а его белое тельце было с большими черными пятнами, как у фризской коровы. К счастью, в Бангкоке обнаружились люди, предлагавшие взять оставшихся четырех щенков при условии, что я смогу привезти их туда на следующий день. Бангкок находится примерно в тысячи километров от того места, где я живу. То есть примерно на расстоянии от Лондона до Эдинбурга и обратно. Поэтому мне пришлось оплатить частное такси и запихнуть четверых щенков на заднее сиденье вместе с игрушками, одеялами и вкусняшками. Я поцеловал их всех на прощание и был счастлив, что им всем вместе удалось попасть в чудесный и любящий новый дом в большом городе. Все пятеро – карамель, мокко, латте, американо и фрапучино – прекрасно себя чувствуют и по сей день. Их всех стерилизовали, вылечили от клещей и других болезней. Так что нужно отдать Бритне должное за то, что она, несмотря на все препятствия, сохранила им жизнь. Я остался с Бритни в ветеринарной клинике. К ней по-прежнему никто не мог приблизиться. Ветеринары выпустили ее из клетки с забавным пластиковым конусом на голове, чтобы она не могла никого укусить. Если бы была такая возможность, старая добрая Бритни воспользовалась бы ей. Разумеется, я не мог никого попросить приютить настолько проблемную и, будем откровенны, опасную собаку. Но я знал, что в джунглях ее тоже лучше не оставлять, вариантов было не так много. Бритни мне доверяла, и мне не оставалось ничего другого, кроме как забрать ее к себе домой. Я осторожно познакомил ее со Снупом и Джамбо. Поразительно, но она сразу же набросилась на Снупа. Снуп никакой не альфа-самец. Он уже в летах и довольно уязвим. Так что со стороны это выглядело как немотивированное нападение на более слабое животное. Бритни ни в первый и ни в последний раз вызвала у меня раздражение. Это был полный провал. Я решил довериться ей, а она этим злоупотребила. Стало понятно, что она будет ревновать меня к любому, кто посмеет ко мне приблизиться. И еще стало понятно, что я не могу оставить ее у себя. Той ночью я разместил их всех порознь и лежал в кровати встревоженный. Люди сильно меня поддерживали, побуждали продолжать в том же духе и писали, что скоро брить не станет легче. Не уверена, что пять месяцев это скоро, но именно столько ей понадобилось, чтобы почувствовать себя дома. Через два-три месяца она стала спокойнее. Но все это время мне приходилось держать ее на поводке, чтобы она училась уживаться со мной и другими собаками. Со временем я понял, как сильно Бритни ранили в прошлом. Ее агрессия, замок с цепью на шее и несносное поведение наводят меня на мысль, что до того, как ее бросили в джунглях, она участвовала в собачьих боях. Поэтому, я думаю, нет ничего удивительного в том, что она так травмирована. На сегодняшний день, мне кажется, примерно на 90% эта травма излечилась, но не думаю, что когда-нибудь нам удастся залечить ее целиком. Сейчас Бритни стала немного доверять другим собакам и с некоторыми даже играет, но по-прежнему может резко развернуться и огрызнуться, а в общении с людьми прогресса вообще нет. Я попытался потихоньку знакомить ее с волонтерами но она по-прежнему рычит, лает на них и кусает за ноги. Она единственная собака, с которой люди боятся иметь дело. И кто их в этом обвинит? Значит, я единственный, кто может с ней справиться. В Бритни столько энергии, что приходится каждый день водить ее вверх-вниз по холмам, чтобы к вечеру она устала и успокоилась. Поскольку ответственность за Бритни лежит исключительно на мне, Бывают дни, когда я не выдерживаю. Случается, я теряю самообладание посреди джунглей из-за ее агрессивного поведения. Порой я чувствую, что отдал всю энергию умирающей собаке, за которой ухаживал. Но для Бритни приходится откуда-то брать еще, потому что она капризничает или пытается убежать. Иногда она ведет себя идеально в течение нескольких дней. Я расслабляюсь и начинаю чуть больше ей доверять». В этот момент она либо убегает в джунгли, либо пытается на кого-нибудь напасть. Иногда это утомляет и выводит из себя. Мы можем кататься на мопеде, а Бритни спрыгивает и пытается схватить кошку. Это может быть опасно для меня, для нее и для других людей. У меня самого было несколько повреждений от Бритни. Они случались в основном во время спокойных прогулок после трудного рабочего дня, когда я терял бдительность. В этот момент кто-нибудь резко проезжает мимо на мопеде, или другая собака застает ее врасплох. Бритни тут же встает на дыбы и прыгает, а я вывихиваю плечо или тяну спину. Полагаю, Бритни всего два или три года. На самом деле она еще щенок, и с возрастом, надеюсь, успокоится. Более того, я знаю, что собаки такими не рождаются, их такими делают. Они подвергаются жестокому обращению либо со стороны владельца, либо со стороны группы людей. Надеюсь, мы еще сумеем выправить отношения Бритни с людьми. Она научила меня, что изменение поведения животных и их реакции на что-либо требует больших усилий. Знаю, что это относится и к людям тоже. Например, я и многие другие пытаются справиться с личными травмами на протяжении долгих лет. Множество людей непоправимо травмированы. Может, из-за определенных событий в детстве или юношестве. Или же их обидели другие люди. Порой избавиться от вредных привычек, реакций или мыслей помогает курс терапии. Но иногда жестокое обращение и пережитые страдания настолько серьезны, что боль от них никогда окончательно не проходит. Ядро боли, которое невозможно расколоть или вымыть из организма. Что касается Бритни, возможно, нам и не удастся полностью ее перевоспитать. Но ей повезло встретить меня и получить второй шанс в жизни. Она нашла того единственного человека, который за ней приглядит, будет на ее стороне и поддержит все ее перемены в лучшую сторону. Сейчас я уже достаточно долго присматриваю за Бритни и чувствую себя родителем проблемного ребенка. Несмотря на то, что у меня нет детей, Я знаю, что воспитание ребенка – это далеко не только праздничные торты и дай пять. У родителей бывают моменты, когда они срываются на своих детей, а потом жалеют об этом. Так и у меня случались моменты, когда я, стоя на поляне посреди джунглей, кричал. «Да пошла ты, Бритни! Ненавижу тебя!» Когда она в очередной раз от меня убегала. «Это неправильно, да». Но такова жизнь. Именно те, о ком ты больше всего заботишься, ранят тебя сильнее всех. Думаю, мы с трудом это признаем. Притворяемся, что все в порядке, а эмоциональные качели привычны и полезны. Но это не так. Они долгие и болезненные, то прекращаются, то снова начинаются, и ни к чему хорошему не приводят. Я твердо уверен, что об этом нужно говорить. Знаю, что для Бритни это путешествие было не менее тяжелым, и в глубине души верю, что она стала хорошей собакой. Несмотря ни на что, я очень ее люблю. Глава двенадцатая. Героиня, пережившая рак. МакМаффин – одна из самых прекрасных собак, которых вы когда-либо могли бы повстречать. Королева собак. Она – важнейшая часть всего, чего я хочу достичь. МакМаффин оказывает огромное влияние на людей, которые ее знают и любят. Она всем нравится, вы бы тоже ее полюбили. Она появилась в моей жизни в конце августа 2022 года, во время одного из самых тяжелых периодов работы с собаками. Я путешествовал со своим австралийским другом Родом, бывшим полицейским, который вышел на пенсию за год до моего переезда на Самуи. Я доверял Роду и его подруге Джуэлс с самого начала своей миссии. Они оба сильно любят собак, а теперь еще и сдружились, так что мы вместе проворачиваем спасательные операции. В этот день в конце лета было немного пасмурно. На Самуи в это время года вероятность жаркого солнечного дня составляет 20% а облачности – восемьдесят. День был пасмурный, накрапывал дождь, а мы подобрали нескольких больных собак. Мы забрали на прививки двадцать с лишним щенков и ухаживали за псом, которого назвали Бендер. Не потому, что он был большим, а из-за больной подогнутой лапки. По-английски «бендер» – громадина, нечто очень большое, приспособление для сгиба, сгибающийся мускул. На самом деле его лапа была ужасным образом сломана. Мы пытались поймать его и усадить в коробку, чтобы отвезти на рентген. Лапу Бендера нужно было ампутировать. Не лучший вариант, но это облегчило бы его страдания, избавило от боли и бесконечного приема лекарств. День выдался особенно изнурительным. Я чувствовал себя разбитым и хотел поскорее вернуться домой. Купив себе по дороге под тай, под тай классическое блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и ароматным соусом. Вы бы никогда не подумали, что я когда-то был шеф-поваром, так как в последнее время я ем в основном еду на вынос. Предпочитаю тратить время на приготовление еды для собак, а не для себя. Я уже собирался забраться в машину рода, когда с другой стороны дороги ко мне подошел невысокий таец он страшно конфузился и выглядел довольно потрепанно взлохмаченные волосы видавшие виды одежда сначала я подумал что он бездомный в голове даже мелькнула мысль что он алкоголик я не осуждал но в сотый раз почувствовал благодарность за то что на этот момент был уже полтора года трезв Наверное, он хочет попросить денег или еще чего-нибудь. Хотя я никогда не просил милостыню на улице, когда хотел выпить, я знал, что в такие моменты человек целиком находится во власти своей зависимости и потребность в алкоголе оказывается превыше всего. Бедняга не знал ни слова по-английски, а мой тайский был весьма ограничен, но он махнул рукой, призывая меня следовать за ним. «Боги!» Это еще как понимать. Уж не мошенник ли он? Честно говоря, мне было не по себе от этой ситуации. Но что-то в поведении парня побудило меня довериться ему настолько, что я пошел и увидел то, что он хотел мне показать. Он отвел меня на задний двор и остановился у места, напоминающего огород, где росли цветы и еще какие-то растения. Все кругом выглядело довольно запущено. Я понял, что это его дом. За неимением более корректного слова обстановку можно было бы описать как «простоватую». Хотя, сдается мне, и это не особо вежливо. Пьяным он не был, как мне показалось изначально, и все-таки у него имелись какие-то психические отклонения. Было бы грубо с моей стороны развернуться и уйти. Да, день был долгим. Но имей немного терпения, Нил. Будь вежлив. На заднем дворе стояла потрепанная старая синяя клетка с открытой дверцей. Я заглянул внутрь, готовясь обнаружить какой-нибудь ужасный случай жестокого обращения с животными. К тому времени у меня уже была своего рода репутация среди местных жителей, а также среди иммигрантов и туристов, как человека, которому можно позвонить, когда собака попадает в беду. Безумный ирландец, помешанный на собаках. Вот, наверное, как меня называли за глаза. Однако вместо несчастной, обиженной собаки, я обнаружил по-настоящему несчастную душу с самодельным ошейником в виде изношенного куска веревки. Это была непривычная мне дворняжка смешанных кровей. Это был бигль. Бигли не слишком распространены в Таиланде, но все-таки их можно встретить. Иногда люди здесь покупают дорогих породистых собак, как эта, что была передо мной. Но потом, когда собаки заболевают, не могут позволить себе оплатить счета за лечение. А поскольку их часто разводят неэтично, а к кормящим собакам относятся как к дойным коровам, болезни вроде собачьего парвовируса достаточно распространены. Но многие заводчики дорогих породистых собак не особо заботятся о благополучии щенков. Прибыль оказывается важнее щенячьего здоровья. А люди, заплатившие кучу бат за собаку, при первой ее болезни вместо того, чтобы лечить, выбрасывают бедняжку на улицу. Оставленная на произвол судьбы, она неизбежно умирает одинокой и мучительной смертью. Порой чужое обращение с собаками разбивает сердце. Я понятия не имел, какова история этого несчастного Бикля, но подозревал, что она может быть именно такой. Самка лет 7-8, она представляла собой одно из самых жалких и неприятных зрелищ, которые я когда-либо видел. Полумертвая, со странными нарывами по всему телу, большинство из которых сочились гноем. Позже я насчитал больше сорока. Как и другие собаки – Она была покрыта блохами и сотнями клещей, пьющих ее кровь. Опущенная морда, дрожащее тело, затуманенные глаза. Ее дух был сломлен, а сама она находилась на пороге смерти. Боги милосердные. Я должен был как можно больше выяснить о том, что с ней произошло, поэтому сразу позвонил своей подруге, Тайке по имени Фленк. Ее номер был у меня в быстром наборе – Фленк при необходимости помогала мне с переводом, и необходимость настала. Я попросил ее поговорить с незнакомым тайцем, выяснить, что произошло, и перевести мне его слова на английский. Пока они несколько минут говорили на тайском, и он пытался объяснить, откуда здесь на заднем дворе взялся Бигль, я пристально ее рассматривал. «Она долго не протянет». Честно говоря, я думал, что она не выживет даже у ветеринара, но не мог бросить ее там умирать. Она открыла глаза, и мы посмотрели друг на друга. «Бедная малышка», – прошептал я, – «посмотрим, как тебе можно помочь. По крайней мере, как облегчить твою жизнь». Я подумал о Тайсоне и о том, как обнимал его, когда он отошел в мир иной несколько месяцев назад. Я вспомнил других собак и щенков, которые умерли у меня на глазах. Шансов у нее было мало. Отвратительные нарывы по всему телу придавали ей более болезненный вид. Договорив, Таец вернул мне мой мобильный. Казалось, он даже не знал, как правильно им пользоваться и где в него говорить. Фленк рассказала мне все, что ей удалось выяснить. Оказалось, бедный таец делал все возможное, чтобы сохранить беглю жизнь, но понятия не имел о том, как лечить собак, да и откуда ему это знать. Мне и самому все было в новинку. Таец кормил ее небольшим количеством риса, поил водой и посыпал порошком от блох, что, вероятно, лишь больше остервенило этих тварей, похожих на фурункулы. Фленк объяснила, что таец старался изо всех сил используя то немногое, что у него было. Мне стало стыдно, что я принял его за пьяницу. Он явно через многое прошел в жизни, а его смущение при разговоре объяснялось застенчивостью. Нужно немало мужества, чтобы подойти и попросить помощи у иностранца. Оказалось, что собаку бросили довольно давно. У тайца, очевидно, не было на нее денег, но он сохранил собаке жизнь, и это дорогого стоило. Если бы не рис и вода, она умерла бы неделями раньше. Думаю, его скромная забота и привязанность к собаке повлияли на ее жизнь. В этом отношении собаки похожи на людей. Если они остаются одни и заболевают, то желание жить может пропасть раньше, чем появится хоть какая-то надежда на то, что их полюбят. По моему опыту, собаки в основном настроены оптимистично – Таец, очевидно, увидел во мне человека, который может помочь ему и безнадежно больному Биглю. Итак, он набрался смелости подойти ко мне, что, наверное, было нелегко для человека вроде него. Собрал всю свою уверенность, чтобы повести меня за собой и показать то, что он никому больше не показывал. И проделал он это ради собаки. Я всем сердцем ему сочувствовал». «Любители собак бывают разных форм и размеров, но мы осознаем сильную связь, которая нас объединяет, когда видим ее. Честно говоря, в тот момент у меня не было особых планов насчет бедного Бигля, но я все равно подхватил его на руки и направился к машине. «Приятель, ты не поверишь, кого я нашел». Сказал я Роду, удерживая на руках маленькое изможденное тельце и пытаясь отвести взгляд от желтого гноя нарывов и копошащихся в них грязных клещей. На лице Рода отразился ужас, когда он увидел ее состояние. Честно говоря, нужно быть настоящим любителем собак, чтобы пустить ее в свою машину. К счастью, Род таким и был. Итак, мы осторожно погрузили ее на заднее сиденье, Устроив настолько удобно, насколько это было возможно, при помощи старых полотенец и одеял. Рот настоял на том, чтобы мы поехали к ветеринару, пока клиника не закрылась. Никогда не забуду исходящий от нее запах. Это было самое отвратительное и самое мучительное, что я когда-либо вдыхал. Просто кошмар. Запах гниения. Словно гниющее мясо с прогорклым фруктовым привкусом. Это даже описать трудно. Впервые с момента, как закончилась пандемия, я по-настоящему пожалел, что у меня нет маски для лица, которую я мог бы снова надеть. Рот, которому в бытность полицейским приходилось иметь дело с различными трупами, сравнил запах бигля со зловонием разлагающихся трупов недельной давности. «Надеюсь, вы никогда такого не нюхали. Поэтому просто поверьте на слово. Пахло отвратительно». Пока Род мчал по грязным проселочным дорогам Самуи, чтобы поскорее добраться до ветеринара, я опустил стекло и высунул голову наружу глотнуть свежего воздуха, чтобы меня не стошнило в машине. Мы с Родом обменялись взглядами, в которых читался вопрос. «Что мы, черт возьми, делаем?» Ситуация была абсурдная. При работе с собаками нужно находить смешное даже в самые мрачные моменты, иначе глаза не будут просыхать от слез. Однако нам было не до смеха, когда нас повели в операционную. Ветеринар тоже был шокирован состоянием собаки. Бигль находился в отчаянном положении. Результаты анализа крови были ужасны. Они показали, что собака настолько близка к смерти, насколько это возможно. Показатели ее крови были намного, намного ниже нормы. У нее нашли клещевую лихорадку, кровяных паразитов и анемию. Все это почти убило ее. «Боюсь, ей недолго осталось», – предупредил нас ветеринар, качая головой. «Что это за сочащиеся гноем нарывы у нее на теле?» Я таких раньше никогда у собак не видел. И даже сильно запущенные собаки так не выглядели и не пахли. По какой-то причине, то ли для того, чтобы ее спасти, то ли просто понять, что с ней, мне захотелось услышать еще одно мнение о ее состоянии. Поэтому мы решили отвезти ее к другому ветеринару, чтобы он тоже провел осмотр. Я подхватил ее на руки, положил обратно в машину вместе с одеялами И Рот снова стал гнать, что есть сил, чтобы успеть. Второй осмотр был немногим лучше первого. «Можно попробовать переливание крови», — предложил второй ветеринар. «Не гарантировано, но это может помочь». «Переливание крови обойдется примерно в полторы тысячи долларов. В батах это очень много». Бигля подключили капельницы, и после мы долго его чистили. Нам разрешили с ним возиться, хотя уже давно пробил час закрытия клиники. Мы кропотливо удалили с его тела всех до единого клещей и блох. Я подумал, что это сделает его, возможно, последние часы жизни комфортнее и достойнее. Ветеринар предложил нам оставить собаку в клинике, а самим уехать и все обдумать. На языке ветеринаров его слова означали «это животное уже не спасти». Соберитесь с мыслями и избавьте собаку от страданий. Принимать подобные решения очень тяжело. Если бы это был ваш любимый питомец, все было бы иначе. Вы бы попытались его спасти при помощи дорогостоящего переливания крови. Вы заплатили бы и надеялись бы на наилучший исход, возможный при той медицинской помощи, которая находится в вашем распоряжении. Но это был не домашний питомец а уличная собака, которую мы пару часов назад подобрали на обочине дороги. Не то, чтобы я не мог найти денег, но я должен был проявить благоразумие, оценить, на что еще можно потратить ту сумму, что понадобится на переливание крови, которая могло сработать, а могло и не сработать. На эти деньги можно было бы стерилизовать многих собак, что способствовало бы достижению более масштабной цели. Мы покинули клинику, ломая голову над этим вопросом. Мы с Родом бесконечно обсуждали Бикля, но я по-прежнему не мог принять решение. Ее время вышло, Нил. Лучше поскорее избавить бедняжку от страданий. В тот вечер, возвращаясь домой с тяжелым сердцем, я сделал крюк, чтобы заехать к тому самому доброму тайцу. Он сохранил жизнь собаке своей любовью и трогательной заботой. И он заслуживал того, чтобы знать, что с ней происходит. Не уверен, что он когда-либо раньше смотрел видео на телефоне. Но я дал ему послушать видео, где ветеринар по-тайски объясняет, в чем именно заключаются проблемы Бикля. Глаза тайца наполнились слезами. Я поговорил с хозяйкой местного магазина, и она рассказала, что позволила этому мужчине пожить у нее бесплатно. Потому что ей было его очень жаль. А он был совсем один. Его единственный источник дохода – продажа фруктов на обочине дороги. Хозяйка магазина сказала, что каждый день, как только он распродавал все, что у него имелось, он прибегал со своими стабатами, батами, что составляет около двух или 3 долларов, и тратил их на покупку корма для бездомных собак. У него не было ни инструментов, ни денег, ни знаний, чтобы помочь собаке. Но он явно старался изо всех сил. К тому времени, когда я вернулся домой, я чувствовал себя измотанным и подавленным. Я пообещал себе, что завтра же избавлю собаку от страданий. Было бы справедливо по отношению к ней не продлевать ее агонию, ведь ее мучили серьезные проблемы со здоровьем. Если бы не великодушный Таец, она бы умерла еще несколько недель назад». Я вспомнил ее трупный запах и ужасные показатели крови. Не было смысла поддерживать в ней жизнь. Конечно, я и раньше терял собак. Тайсон был первым, но далеко не последним. Это часть работы, и нужно уметь мириться с потерями. Я стараюсь не публиковать печальные новости в социальных сетях. Никто не хочет за утренним кофе читать об умирающих собаках но, к сожалению, за пределами своих публичных страниц мне часто приходится с этим сталкиваться. Это был один из тех дней, когда ходишь будто в воду опущенный. Однако я не мог позволить себе горевать. Мне нужно быть сильным и продолжать путь. Один из приемов, которому я научился, чтобы отогнать хандру, заключается в том, чтобы изо всех сил думать позитивно. Я стал думать о том, что мы с Родом в тот день сделали. Двадцать щенков были привиты от парвавируса. Бендер со сломанной ногой находился под нашим присмотром. А Бигли не умер в одиночестве без обезболивающего, не получив ни единого шанса на спасение. Я подумал о тайце в его лачушке, склонившем голову в знак благодарности за то, что я отвез собаку к ветеринару. Правильное решение было очевидным. И все-таки мне удалось уснуть беспокойным сном только около четырех утра. На следующее утро после ухаживания за Снупом я приехал в клинику еще до открытия. Кое-как взяв себя в руки, я должен был принять правильное решение и усыпить несчастного Бигля. Ветеринар сообщил, что за ночь самочувствие собаки лучше не стало. Я последовал за ним к Биглю. Он по-прежнему был под капельницей. Собака подняла на меня большие проникновенные глаза, и я вдруг уловил в них искорку боевого духа. Она еще не готова сдаться. Ее мех выглядел получше. Недаром мы вчера часами вычесывали из него паразитов. Собака на миллиметр подвинула лапу. Едва уловимый жест, говорящий «Я еще здесь, дай мне шанс». Не знаю, что именно на меня так подействовало, Но внутри меня что-то перевернулось с ног на голову. Я поблагодарил ветеринара и оплатил анализы, но не смог просто взять и отпустить эту девчонку. «Ну же, прекрасный Бигль, давай попробуем снова!» Сказал я, подхватывая ее на руки. Она уже начала к этому привыкать. «Может, в третий раз повезет?» Третий ветеринар смог поставить верный диагноз «рак». Я должен был догадаться с самого начала. Эти сорок с лишним ужасных образований, похожих на нарывы, на самом деле были злокачественными опухолями. У бедняжки была форма рака под названием «трансмиссивная венерическая опухоль». Она передается между собаками и половым путем при непосредственном контакте кожа к коже. Однако, каким бы ужасным ни был этот случай, Ветеринар и раньше сталкивался с подобным, и ему удалось добиться исцеления. Существовала достаточно высокая вероятность того, что этот витрака хорошо подастся химиотерапевтическому лечению. Я навострил уши, услышав эту новость, и могу поклясться своей жизнью, что собака сделала то же самое. «Знаете, это не так невероятно, как может показаться». Есть доказательства, что собаки умеют читать по выражению лица. Если собака видит, что я приободряюсь, ей это передается. Ветеринар сказал, если нам удастся взять под контроль другие проблемы, угрожающие ее жизни – клещевую лихорадку, анемию и нашествие благ – собака сможет выздороветь, пройдя курс химиотерапии. «Черт возьми!» – я усмехнулся. «Мы дадим этой девчонке шанс!» Мое вчерашнее решение было мигом забыто. Никто не утверждал, что Биглю будет легко. И я понимал, что химиотерапия для уличной собаки безумная идея. Это долгий, болезненный и дорогой процесс, без каких-либо гарантий счастливого финала. Но раз появился крошечный проблеск надежды, я не могу отказаться от этой собаки. Было в этом Бигле что-то особенное. Я нежно погладил ее и, клянусь, несмотря на дискомфорт, который она должна была испытывать, собака мне слегка улыбнулась. Ветеринар предупреждал меня, что ее путь выздоровления будет долгим. Рак тот еще ублюдок, как многие уже поняли. Это болезнь, которую мы все боимся, и которая поражает большинство из нас на определенном этапе нашей жизни – Независимо от того, ставится ли диагноз вам или вашему близкому человеку. И с этой собакой было то же самое. Ее рак был опасен для жизни. Она провела у ветеринара в общей сложности два с половиной месяца. Настолько все было серьезно. Я навещал ее каждый день. Когда я увидел ее в ярко-желтых и оранжевых бинтах, я указал на нее и воскликнул. «Макдональдс!» Она была в цветах этого ресторана быстрого питания, и мы даже в операционной не смогли удержаться от смеха. Какое бы имя ей дать? Мы зарегистрировали ее у ветеринара просто как Бигль. Но она заслуживала настоящего имени, соответствующего забавной, храброй, маленькой героине, которой была. Биг Мак? Мак -наггетс? Картошка Фри? Я погуглил меню ресторана в поисках вдохновения. Ничего подходящего не нашлось. Но и Биглем собака больше не могла оставаться. В самом низу меню я заметил МакМаффин и понял, что это название идеально подходит для нашей милой выжившей девочки, выглядывающей из-под бинтов с жизнелюбием и безудержным оптимизмом. Мы все были по уши в нее влюблены. Весь персонал ветеринарной клиники был очарован ее мужеством и жизнерадостностью. По ее зубам ветеринар определил, что Макмафин лет 7, максимум 8. В течение первых трех недель основные усилия были направлены на лечение антибиотиками тех инфекций, из-за которых ей было так тяжело. Химиотерапию для борьбы с раком Макмафин можно было назначить, только если она будет достаточно здорова, чтобы ее пережить. Это было приоритетом номер один. Она была вся в бинтах и у нее постоянно брали кровь на анализ. Было много трогательных моментов. Вам может показаться глупым говорить про Бигля, что он выглядит бледным, но, честно говоря, изначально МакМаффин именно такой и казалось. У нее была ужасная анемия, одесны были мертвенно-белого цвета, что является плохим признаком для собак. Ежедневные визиты в клинику походили на поездки к родственникам в онкологическое отделение просто немного другие, как и сама МакМаффин. Но ветеринар был вполне доволен ее прогрессом. Жизненные показатели МакМаффин улучшались, и через три недели к сентябрю она была достаточно здорова, чтобы приступить к химиотерапии. Я не мог дождаться того момента, когда мы начнем бороться с ужасными опухолями. МакМаффин была буквально покрыта ими, воспаленными и болезненными. Они были у нее на мордочке, даже на носу. Пять штук в филейной зоне. И даже между лапками. Кошмар. Природные звездные флюиды МакМаффин сделали ее знаменитостью в приемной. Взволнованная тем, что ей дали еще один шанс на жизнь, она ходила с таким видом, будто она здесь хозяйка. И радостно приветствовала каждого, кто попадался ей на пути, виляя хвостом. «А вот и я!» Казалось, говорила она, важно расхаживая, чертовски миленькая в своих забавных одеждах из бинтов. «Я Макмафин, уличная собака, у которой есть собственный онколог. Сечешь?» Трудно было поверить, что это та самая собака, которую я нашел в синей клетке на грани смерти. Я разместил фотографии МакМаффин в интернете, и люди по всему миру сразу же полюбили ее так же сильно, как и все мы. Было здорово наблюдать, как ее жизнерадостный дух дарит надежду, счастье и вдохновение людям по всему земному шару, которые также боролись с раком. Я стал получать много сообщений в социальных сетях от тех, кто сейчас лежал в онкологическом отделении, проходил химиотерапию, ожидал операцию или находился в стадии ремиссии. Они писали, что МакМаффин их воодушевляет. Я и представить не мог, какое впечатление она произведет на людей. Что мне будут присылать письма с фотографиями из больничных палат. От дочерей и их мам, где они сообщали, что вместе следят за путешествием МакМаффин и с нетерпением ждут моих новостей. МакМаффин была лишь уличной собакой, но символизировала гораздо большее. В ней соединились лучшие собачьи черты. Разумеется, стоимость ее лечения была ошеломляюще высокой. Почти до слез, честно говоря. На лечение МакМаффин ушло в общей сложности около пяти тысяч долларов. Я не смог бы оправдать такие траты на одну собаку, если бы это означало, что придется сэкономить на многих других. Это похоже на «Выбор Софи». «Выбор Софи» – один из наиболее известных романов американского писателя Уильяма Стайрона описывающий историю женщины, сумевшей выжить в концентрационном лагере освенцем в период Второй мировой войны. В Освенциме в процессе селекции Софи предлагают сделать страшный выбор – решить, кого из двух своих детей она оставит, а кого сразу отправят в газовую камеру. Родителю всегда трудно выбирать между своими детьми, и это кажется неправильным. Однако, поскольку к тому времени у МакМаффин появилось много поклонников со всего мира, каждый раз, когда я публиковал в интернете счет от ветеринара, на помощь приходило большое количество любителей животных. Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Счета приходили каждые три дня, и каждый раз какой-нибудь великодушный человек вызывался их оплатить. Люди жертвовали по 200-500 долларов и аналогичные суммы в евро и фунтах стерлингов, чтобы оплатить медицинские расходы на МакМаффин. Меня поражала людская доброта и щедрость. В глубине души я переживал, что это окажется пустой тратой времени. В том числе я боялся, что подведу благотворителей, любезно оплачивающих счета МакМаффин. Но она вдохновляла стольких людей. Она стала большим, чем просто больная раком собака на другом конце света. Казалось, эта маленькая воительница стала маяком надежды. С того дня, как я нашел МакМаффин, я по ночам представлял ее в том самом месте, плана о котором вынашивал столько месяцев. Месте, где собаки могли бы оставаться, пока они встанут на ноги или не найдут новый дом. Отчасти счета МакМаффин были такими высокими, поскольку ей необходимо было находиться в безопасности и тепле во время прохождения курса лечения. Ее проживание в клинике обходилось мне в дополнительные 30 долларов в день. По отдельности не так много, но вместе? Мне отчаянно хотелось поселить Макмафин в новом месте, которое также стало бы убежищем для других собак. Вскоре после начала миссии десять тысяч собак» стало очевидно, что мне понадобится какое-то безопасное чистое место с вольерами, что-то вроде собачьего реабилитационного центра. В моем идеальном мире это было маленькое пристанище, где собаки могли бы жить, пока мы не найдем для них новых, любящих, заботливых хозяев. Даже те собаки, которые чувствуют себя счастливее на улице, могли бы находиться там, пока восстанавливаются после операций по стерилизации и тому подобного. Наконец, после нескольких месяцев мечтаний и планирования, все это обретало форму. Покупка земли для строительства конур, безусловно, была непростой задачей. Это должно было быть тихое место вдали от дорог и туристов. Такие участки обычно не рекламируют в интернете, так что приходится искать по сарафанному радио, расспрашивать местных и просматривать группы в социальных сетях. Я видел сотни прекрасных потенциальных участков для питомника, как раз таких, которые искал. Но стоило мне заговорить о собаках, как люди настораживались. Думаю, они опасались, что я уйду и оставлю собак, а им придется самим с ними разбираться. Как вы понимаете, такие мысли не приводили их в восторг. К счастью, в конце концов, я нашел милую пожилую тайку, которая очень любит животных и которой импонировала моя цель. У нее было около четырех тысяч квадратных метров земли, Примерно вдвое меньше футбольного поля. Там ничего не было, кроме джунглей, так что пришлось все расчищать, прежде чем начинать строительство. Но место было идеальным. Нам нужны были землекопы, и мы наняли несколько работников. Я и еще несколько волонтеров взялись им помогать. Нам пришлось глубоко копать, чтобы сделать колодец для пресной воды, а для электричества мы использовали солнечные батареи. Я абсолютно ничего не смыслил в строительстве, но у Рода был некоторый опыт в постройке вилл, поэтому он давал советы, касающиеся конструкций и других практических аспектов. Прекрасная девушка ты из Англии, которая оказывала нам большую поддержку в социальных сетях, сумела собрать невероятную сумму в 12 тысяч фунтов стерлингов со своей женской группой. ЖГ, как их называют за что я вечно буду ей благодарен, потому что без нее мы бы не справились. Остальные деньги я внес сам, так как был твердо убежден, что любой добрый человек, который сделал пожертвование, хотел бы, чтобы эти деньги были использованы непосредственно на лекарства, корм и стерилизацию собак. Изначально мы построили несколько простых конур для размещения десяти собак, но в планах их было в два раза больше. Там же был небольшой офис и место для безопасного хранения лекарств. Снуп и Джамба каждый день приходили, чтобы проверить, как идут дела. Дела шли полным ходом. В каждой маленькой конуре была вентиляция, чтобы воздух поступал внутрь и небольшой пандус, ведущий к приподнятой лежанке поскольку собаки предпочитают находиться повыше и чувствуют себя при этом в большей безопасности, чем когда просто лежат на земле. Мне не хотелось, чтобы наш собачий приют напоминал больницу или тюрьму. Я хотел, чтобы здесь приятно пахло. Кругом были благоухающие растения, красивые цветы и расписные стены. Чтобы собачьи домики были больше похожи не на будки, а на маленькие личные апартаменты. Именно так я их называю. Нам пришлось проложить гравийную дорогу для проезда автомобилей. Но зато мы устроили забавные развлечения для бедных собак и щенков, такие как небольшой пляж и бассейн. Вышел райский безопасный уголок. Его даже прозвали Счастливый Собака -ленд». И меня это радует. Мы планируем его расширять и оборудовать на территорию кухню для приготовления пищи. Также здесь появится место, где люди смогут посидеть, выпить кофе и познакомиться с собаками. Таков мой дальнейший замысел. Но в краткосрочной перспективе я был просто на седьмом небе отчасти просто из-за того, что у меня появилось все необходимое для приема собак. После пяти недель химиотерапии таблетками МакМаффин стала идти на поправку. С каждым днем она становилась все энергичнее. Я выводил ее на непродолжительные прогулки по дорожке у ветеринарной клиники. Сначала на 50 метров, потом на 100. МакМаффин была очень слаба, но ей нравилась смена обстановки, и она виляла своим маленьким белокоричневым хвостиком. Я с облегчением наблюдал, как она останавливалась, чтобы понюхать цветы и деревья, и проявляла любопытство к окружающему миру. Позволив себе пофантазировать, я представил, как она встретит с нами Рождество в своих красно-белых повязках, похожее на Санта-Клауса. Мне хотелось, чтобы она благополучно покинула ветеринарную клинику и оказалась с нами дома. По мере продолжения курса химиотерапии, МакМаффин с каждым днем отходил от клиники все дальше в своих небольших нарядных бинтах и очаровывала всех, кто попадался ей на пути. Поклонники Макмаффин начали присылать ей небольшие веселые аксессуары, которые она могла бы носить. Было в ней что-то такое, от чего все ее обожали, и поход к ветеринару был для нее обычным делом. Она весело забегала в зал и тут же перетягивала на себя все внимание. Это уже довольно избитая фраза о том, что борьба с раком похожа на сражение, но для Макмаффин это было именно так. В ее теплых корих глазах светился боевой дух и решимость. Она так отчаянно боролась, эта маленькая воительница. И я светился изнутри, когда находился с ней рядом. Она продолжала сражаться. К октябрю, после десяти долгих недель пребывания у ветеринара, МакМаффин прошла трехнедельный курс химиотерапии. В итоге ей потребовалось десять недель, и опухоли начали исчезать. Ее посчитали достаточно здоровой, чтобы разрешить приходить в наше маленькое святилище. Я чуть не лопнул от счастья, когда взял ее на руки, чтобы отвезти домой. Я понятия не имел, знает ли МакМаффин, что такое воздушные шарики, и понравится ли ей мой подарок. Но чувствовал, что она заслуживает небольшого сюрприза в виде вечеринки в своем новом доме. Поскольку ее рак был заразен... МакМаффин пришлось некоторое время держать вдали от других собак. Но я знал, если она продолжит бороться, то с удовольствием в будущем обзаведется новыми друзьями. В тот вечер, сидя на ступеньках рядом с ней и воздушными шариками, я прослезился от счастья. «Я старый дурак, да, моя МакМаффин?» — усмехнулся я ей. Но она этого не увидела. Я слишком близко прижимал ее к себе, да и она, к счастью, уже подустала бегать по своему новому дому. Я регулярно заходил к тайцу, который летом познакомил меня с МакМаффин. Приносил корм для его собак и помогал небольшими суммами денег, чтобы увеличить его доход от продажи фруктов. Он всегда был рад меня видеть. Я снял на видео, как МакМаффин наконец-то выходит из ветеринарной клиники но решил пока не обнадеживать его на случай, если ей станет хуже. Только спустя несколько недель, когда я был уверен, что мы добились определенных успехов, я показал ему видео. Я не знал, как он воспримет видеоролик, но Таец узнал Макмафин, и его лицо просияло. Он обрадовался, как ребенок, и сразу же побежал к владелице магазина, чтобы рассказать ей хорошие новости. Она вышла к нам и закатила глаза, глядя на меня. А потом мы все вместе рассмеялись от того, как все хорошо закончилось. Таец был в восторге, обнаружив, что МакМаффин стала выглядеть гораздо лучше. Это был момент чистого счастья. Макмафин по-прежнему нуждалась в тщательном уходе. Ей все еще были нужны бинты, и было жизненно важно содержать ее в чистоте. Ее иммунная система была сильно ослаблена химиотерапией, поэтому она продолжала подхватывать инфекции. Но МакМаффин брала себя в лапы и двигалась дальше. Стоило ей оказаться в нашем святилище, как она превратилась в еще более невероятное существо. Она стала маленькой хозяйкой этого места, местной королевой. Не командовала, но с любовью и заботой руководила другими собаками. Сейчас она выступает собакой-терапевтом, помогая тем, кого мы спасли, справиться с их травмами. Таким, как Хоуп, которую мучили пневматическим молотком и мачете. Или Кинг Уокер, которого кто-то пытался убить с особой жестокостью. Подробнее о них позже. МакМаффин постоянно сует нос в чужие дела, проверяет, как там их конуры. Она – маленький моторчик, который делает счастливой каждую собаку, с которой вступает в контакт. Она лазает по столам и возится со щенками. МакМаффин из тех, кто привносит свет в жизнь окружающих. Из-за всего, через что мы прошли с МакМаффин, было трудно понять, что делать с ней дальше. Я, конечно, отчаянно хотел оставить ее у нас в убежище. Но цель всей миссии – спасти собак и найти им постоянные дома. Нельзя просто собрать всех больных собак и поселить их навсегда в приюте. Я долго думал о том, как поступить. В конце концов, все-таки решил оставить Макмафину себя. Она стала символом того, чего мы добиваемся. Своей невероятной борьбой за жизнь, боевым духом, героическим выздоровлением, своей добротой ко всем, она пробуждает во всех лучшие черты. Если когда-нибудь ей понадобится уйти и какое-то время побыть у ветеринара, как недавно из-за инфекции, наше убежище без нее будет выглядеть совсем иначе. В течение двух дней я и девять собак, то есть весь питомник, чувствовали пустоту. Как будто что-то было не так. Не хватало феномена МакМаффин, того, что она привносит своим присутствием. Мне нравится жизнь с собаками, но иногда я чувствую выгорание. Когда это происходит, я всегда знаю, что делать дальше. В такие моменты мы с МакМаффин минут десять лежим в гамаке, и после я снова ощущаю в себе силы работать в ближайшие дни. Это лучшая собака из всех, когда-либо родившихся. Когда я вспоминаю то изувеченное существо на пороге смерти, пахнущее гнилью, мне не верится, что это была МакМаффин. Ее возвращение практически с того света и переход к тому, кем она является сейчас, поразительны. Если у нее получилось, то и у вас получится. Глава тринадцатая Надежда. Одним октябрьским утром экран моего телефона загорелся от входящего звонка. Валерия. Это молодая украинка, живущая на Самуи. Она яростная защитница животных и, как и я, любит собак. Валерия прошла ветеринарные курсы и за эти годы повидала множество травм, болезней и инфекций у животных. Я бы описал ее словом «невозмутимая». Мы часто переписываемся в интернете, делимся практическими советами, как лучше поступить с собаками и так далее. Если Валерия мне не пишет, а звонит, значит дело серьезное. Так и есть. Она была сама не своя. Нел, приезжай немедленно!» В ее голосе слышится паника. Она почти кричит. «Тут умирает собака! Пожалуйста, приезжай! Так быстро, как сможешь!» Я никогда не слышал у Валерии такого отчаяния, поэтому схватил ключи и запрыгнул на скутер, собираясь выяснить, что там происходит. Когда я подъехал минут через десять, то увидел Валерию с какой-то немкой. Они обе пытались успокоить несчастную собаку. Заметив сантиметровый гвоздь, прочно торчащий из ее передней лапы, я прекрасно понял, почему собака скулила. Присмотревшись, я понял, что знаю ее. Я кормил эту собаку в течение нескольких месяцев. Коричнево-черная, среднего размера, без какой-либо заметной помеси пород. Она была непримечательна во всех отношениях. Одна из двадцати, обитавших на небольшой поляне между лачугами, где жили рабочие мигранты. Собаки из джунглей, как правило, тянутся к местам, где живут люди поскольку знают, что там можно найти объедки, воду и, если повезет, немного внимания и любви. Однако работа мигрантов носит сезонный характер, и люди уезжают. Мы регулярно останавливались на этой маленькой поляне во время утреннего обхода с кормежкой на случай, если рабочие ушли, а собаки остались голодными». Все собаки приходили из разных мест, но я помнил, что эта самка всегда держалась особняком. Никогда не напирала, была застенчивой, тихой и замкнутой. Никаких скандалов. Она знала свое место и была за все благодарна. Таких собак, как она, миллионы. Я стал уделять ей чуть больше внимания пару недель назад, когда она родила щенков. Одного из них я даже спас и назвал крошкой потому что эта малютка была настолько напуганной, что даже отказывалась есть. Кто-то предположил, что она ассоциировала еду с чем-то напугавшим ее. И это было одним из возможных объяснений. Крошка была намного меньше своих братьев и сестер, и выжить в джунглях ей бы не удалось. Я доставил ее в безопасное место и был вне себя от радости, когда нашел для нее любящую семью в Бангкоке. Крошке повезло потому что из остальных щенков выжила только половина. Честно говоря, здесь это обычное дело, хотя я редко пишу об этом в социальных сетях, чтобы не расстраивать людей. После рождения щенков мы успешно стерилизовали их маму, чтобы ей не пришлось проходить через это снова. Мне было приятно, что она продолжала приходить за едой. Так что у нее все было хорошо, до тех пор, пока ей в лапу не вонзился гвоздь. У нас троих, меня, Валерии и немки, не было времени думать, как он умудрился проникнуть так глубоко. Сперва нужно было его вытащить, как можно быстрее. Я взял плоскогубцы у местного знакомого волонтера и, пока дамы удерживали бедную перепуганную дворняжку, лежавшую на земле, попытался вытащить гвоздь. Теперь я вешу 72 килограмма. И, честно признаться, мне понадобились все силы, чтобы вытащить из собаки этот чертов гвоздь. Четыре мощных рывка, и он, наконец, вышел. «Хорошая девочка!» Проворковали мы все вместе, нежно поглаживая собаку. «Ты храбрая маленькая воительница, да?» Она была не из тех собак, которым нравилось человеческое внимание. Мы знали, что она по натуре застенчива. Но она определенно была крепким орешком. Она даже не пыталась убежать от нас, пока в ее тело был воткнут гвоздь. Будто знала, что попала в беду, и ей требовалась наша помощь. К счастью, Валерия, имеющая ветеринарные навыки, смогла вколоть собаке антибиотики для предотвращения инфекций и оказать необходимую срочную медицинскую помощь. Единственным плюсом в этой ужасной ситуации было то, что рана оказалась чистой и кость не была задета. Собака была в шоке, но мы знали, что с ней все будет в порядке. Конуры в питомнике пока строились и еще не были готовы к приему собак. Но мне удалось кое-что переорганизовать и найти временное решение, потому что случай был серьезным. Мы все согласились, что это ужасная травма, и стали размышлять о том, как такое могло случиться. В отличие от Великобритании, тут камеры слежения установлены далеко не на всех улицах. Отследить, что и почему происходит с некоторыми собаками, невозможно. Поэтому остается лишь гадать и играть в детективов. Тем вечером я поговорил с парочкой местных строителей, и они подтвердили, что гвоздь мог быть вбит только при помощи пневматического молотка, так как иным способом его нельзя закрепить так чисто и глубоко. Какого черта кому-то понадобилось это делать? Собака не была агрессивной, не доставляла хлопот. Это была совершенно неприметная собака, которая спокойно жила своей жизнью. Некоторые собаки действительно выделяются из таи при первой встрече, яркой внешностью или выдающимся характером. Но только не это. Она не была ни лидером, ни звездой. Мы задались вопросом. Может, произошел несчастный случай, а она просто оказалась не в том месте, не в то время. Тем не менее, она продолжала приходить за едой. И мы за ней приглядывали, но вскоре прекратили об этом думать. Всегда есть другие собаки, о которых стоит беспокоиться. Однако, спустя несколько недель, я, как всегда, приехал кормить собак. И увидел кое-что очень тревожное. Сбоку на шее у этой собаки был заметный порез от ножа. Было похоже, что порез был сделан мачете. Тут уже не могло быть и речи о случайности. Мое сердце упало. Я понял, что история с пневматическим молотком тоже не случайность. Несчастная собака стала объектом чьих-то издевательств. Большинству из нас кажется совершенно непостижимым, что человек может захотеть причинить вред беззащитной собаке. Зачем? Люди нередко убивают собак, если те им мешают. Знаю, думать об этом невыносимо, но такое случается. Собакам перерезают горло или их травят. Но это выглядело иначе. Никто бы не стал вбивать гвоздь собаки в лапу или резать ей горло ножом если бы специально не хотел причинить ей боль и страдания. Это был какой-то псих, которому доставляло удовольствие ее мучить. Даже если бы удалось разыскать этого человека или группу людей, было бы невозможно добиться какого-либо юридического наказания за жестокое обращение с животными. Как бы мне ни хотелось, чтобы кто-то понес ответственность за это ужасное преступление, к сожалению, для этого просто нет соответствующего законодательства». Ножевое ранение, хотя и выглядело серьезным и относительно глубоким, к счастью, не представляло угрозы для жизни. Основная проблема заключалась в том, чтобы поймать собаку и должным образом о ней позаботиться. К несчастью, но не к нашему удивлению, после атаки ножом поведение ее полностью изменилось. Она нас даже близко не подпускала. Ее доверие было разбито в дребезги из-за человека, так ужасно с ней поступившего. Я отнес успокоительные таблетки вместо ее обитания в надежде, что это поможет. Мы используем седативные, когда нам нужно поймать диких собак для стерилизации или лечения. Но их не всегда легко применять. Если положить таблетку в миску с кормом, не факт, что ее съест та собака, которой они предназначались. А если собака позволяет вам положить таблетку ей в рот, значит ее легко поймать и без седативного. Но попытка не пытка. Наша компания, всерьез обеспокоенная благополучием этой дворняги, отправилась на расчищенную площадку, где та жила. Мы приехали на джипах и привезли с собой сети и поводки для ловли собак, но безуспешно. Ее было невозможно поймать. Она узнала меня и, только завидев, поняла, что мы приехали ее ловить, и убежала. Трудно обвинить ее в излишней осторожности. Однако волонтеры не сдавались. Мы знали, как важно было помочь этой собаке. Наконец, четырем другим добровольцам, работавшим сообща, удалось это сделать после десяти дней безуспешных попыток. Нам удалось залечить тяжелую ножевую рану без особых осложнений. Но мы знали, что на этот раз мы не можем вернуть собаку в привычную среду обитания. Был риск, что она в очередной раз подвергнется насилию. Она была слишком уязвима. Мы должны были позаботиться о ее безопасности. К тому времени убежище было готово, и нам было, куда ее отвести. Так эта бедная жертва человеческого насилия стала одной из первых жительниц питомника. Мы не знали, какое будущее ее ждет, и все, что нам оставалось, это надежда. Так мы и решили ее назвать. С – по-английски «надежда» – потребовалось много оптимизма, потому что она была в очень плачевном состоянии. И хотя ее физические раны можно было залечить, душевные шрамы, как и у многих жертв жестокого обращения, заживали гораздо дольше. Хоуп была собакой психически раздавленной из-за постоянного жестокого обращения, которому она подвергалась. Она была сломлена, ее дух был уничтожен. Она не могла вернуться к привычному образу жизни. Она часами лежала, свернувшись калачиком, стараясь казаться как можно незаметнее. У нее не было сил даже на ходьбу. Хоуп всегда хотела уединиться, чтобы сходить в туалет. И это можно понять. Но мне приходилось относить ее в кусты, чтобы она сделала свои дела. Каждый раз я словно поднимал камень весом 20-30 килограмм. У нее отключились даже базовые инстинкты. Пропало желание есть. Она, скорее всего, была голодна, однако ее аппетит к еде, как и к жизни, был сведен на нет. Хоуп никогда не проявляла даже намека на агрессию, чего можно было бы ожидать от собаки в ее положении. Вместо этого она закрылась в себе и потеряла интерес к окружающему миру. Я хорошо это распознавал, поскольку имел опыт собственных депрессивных эпизодов. У нее как будто не было сил подняться с лежанки. Со мной случалось то же самое. Я видел все последствия травмы насилия, свидетелем которого был сам в отношениях мамы и ее жестокого парня Андреаса. Хоуп, которой, вероятно, было всего три года, разочаровалась в жизни. Она потеряла всякую надежду. Той ночью я лег спать мрачным и крепче прижимал к себе снупа чтобы его мягкое тело послужило якорем и не дало плохим воспоминаниям унести меня прочь. Несмотря на то, что я бы не хотел заниматься чем-то другим, целый день работы с собаками может меня вымотать. Тревога и депрессия по-прежнему являются неотъемлемой частью моей жизни. К сожалению, навсегда они не исчезнут. Вы просто осваиваете инструменты управления ими и понимаете, что за темной полосой всегда следует светлое. Доброта незнакомых людей не впервые поднимала мне настроение с тех пор, как я пошел по пути к своей цели. После несчастливых выходных я принялся бегать по округе в надежде поймать собак для стерилизации и ухитрился порвать свои шлепанцы и испортить кроссовки. Я был так занят, что в конце концов у меня на ногах оказались два правых шлепанца. Подумав, что эта нелепость рассмешит людей, Я рассказал о ней в соцсетях. Однако реакция оказалась совсем другой. По меньшей мере сорок человек спросили мой адрес, чтобы прислать новые ботинки. Одна американка даже прислала мне фотографию шлепанцев в торговом ряду на выбор и готова была пойти в ближайшее почтовое отделение, чтобы отправить мне их авиапочтой. Благослови ее, Господь! Я был поражен этой добротой. Теперь, после стольких месяцев, я понимаю. Если я когда-нибудь устану промокать до нитки или усомнюсь в своей миссии, пусть даже и на секунду, мне достаточно будет подумать обо всех людях, которые меня поддерживают и побуждают идти вперед. Мы никогда не встречались, и все же я чувствую. За океаном меня знают. Там мои друзья, страстно желающие помочь животным». Их прекрасные письма важны и поднимают мне настроение, когда я подавлен. Они по-настоящему меня вдохновляют и берут за душу. Больше всего меня трогают письма родителей о том, что их дети каждое утро за завтраком следят за успехами собак. Во мне есть робкая надежда, что это сформирует у молодого поколения доброе отношение к собакам. Молодежь и их любовь к животным имеют ключевое значение в моей деятельности – Я начал проводить беседы с детьми и выложил в социальных сетях видеоролики о нашей работе. Если нам удастся вдохновить детей, они сумеют повлиять на взрослых. По сути, именно храбрые, жизнерадостные собаки и добрые, великодушные люди помогают мне преодолевать неизбежные трудности. Я знаю, что сейчас люди во всем мире испытывают острую нехватку денег. Кризис, дороговизна жизни сказываются на всех нас. Поэтому я никогда не воспринимаю как должное пожертвования, и они целиком идут на поддержание здоровья собак и их жизненно необходимое лечение. Многие собаки спасены именно благодаря этим деньгам. А письма поднимают мне настроение и показывают, насколько необходимо продолжать эту важную работу. Отправляясь в горы, нагруженный собачьим кормом, я чувствую, что со мной люди, которые мысленно меня подбадривают, и для меня это очень важно. Хоуп выздоравливала медленно. Ее имя, казалось, звучит весьма иронично, ведь надежды у этой собаки совсем не осталось. Надежду у нее отобрали. Но мы все молились, чтобы Хоуп поправилась. «Однажды у нее будет та жизнь, которую она заслуживает». Со временем она сама стала ходить в туалет, и мне не нужно было ее нести. Передвигалась она очень медленно, но все же это был прогресс. Каждый дополнительный метр давался ей с трудом, и в награду она получала еду. Порой ей нужна была компания, а иногда требовалось побыть в одиночестве. Постепенно ее шерстка отросла и скрыла шрамы, но душевные раны никуда не делись». Я по-прежнему сомневался, что Хоуп сумеет вернуться к обычной жизни и переживал за нее, но сдаваться не собирался, и терпение стало приносить свои плоды. Через четыре недели Хоуп стала выходить на прогулки с другими собаками и забиралась в кусты, чтобы сделать свои дела. Стоит отметить, что после этого она сразу же возвращалась в свою канору. Но мне казалось милым, что на лежанке среди уютных одеял ей было спокойно. Впервые в жизни у нее было что-то свое. Безопасное место. Мы все в таком нуждаемся. Постепенно Хоуп стала есть с большим энтузиазмом и выходить на полноценные прогулки с другими собаками. Ее хвост, как и мордочка, поднимались все выше. Казалось, она наконец-то поверила, что на этой маленькой планете все-таки и для нее найдется место. Я чувствовал такое облегчение. Спустя 5-6 недель неизменно прекрасный МакМаффин удалось вселить в Хоуп достаточно уверенности, чтобы немножко поиграть. МакМаффин к тому времени стала вести себя как собака-психотерапевт. Она была прирожденной сиделкой. Кинг Уокер? Скоро вы с ним познакомитесь. Тоже вел себя с Хоуп как джентльмен. То, что все принимали в этом участие, было по-настоящему трогательно и показало, как много может изменить парочка хороших друзей. Поистине радостный день наступил, когда Хоуп перевернулась на бок и открыла мне свое пузико, что означало «Давай, Нил, теперь ты можешь меня погладить». Это был знак, что она мне доверяла и хотела, чтобы я к ней прикоснулся. Это было огромной честью. Я ни в коей мере не претендую на роль зоопсихолога, эксперта по поведению или чему-то подобному. Но терпеливо наблюдая за собаками, узнаешь, как много они могут чувствовать. Чтобы понять собаку, нужно представить себя в ее ситуации. Хоуп из-за своего ужасного опыта общения с людьми часто думала. «Люди причинят мне боль. Мы должны были разубедить ее в этом». Ей потребовалось три месяца пребывания в нашем убежище, чтобы начать жить почти нормальной собачьей жизнью и ослабить бдительность. Сейчас она уже уверенный член стаи. В наши дни Хоуп совсем не похожа на жертву жестокого обращения – с которой мы познакомились когда-то. По крайней мере, в 80% случаев она не ожидает подвоха. Я чувствую, что какая-то ее часть по-прежнему думает. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так не может продолжаться вечно. Но в целом сейчас в Хоуп чувствуется легкость. А я не был уверен, что она когда-либо сможет такой стать». Она ходит на пробежки, и к ней постепенно возвращается ее индивидуальность. На самом деле она весьма любвеобильная собака, и особенно хорошо ладит со щенками. Заметно, что она уже была мамой и знает, что делает. В ней заложен материнский инстинкт. Что мне нравится в Хоуп, так это то, что для жертв жестокого обращения она является живым доказательством того, что жизнь не всегда будет мрачной. Впереди ждет свет. Если бы вы встретили Хоуп, не зная ее историю, вы бы подумали, что она просто замкнутая или даже скучноватая для собаки. Бывает, она не смотрит в глаза или не хочет, чтобы ее касались. Внешне с ней все в порядке. Но вы могли бы ее осудить и забраковать как не особо веселое создание. Думаю, то же самое можно сказать и о людях. У всех нас есть скрытые шрамы, не обязательно физические, и мы научились мастерски их прятать. Это может быть зависимость, неверность партнеру, депрессия, бесплодие, тревога, горе, сожаление, жестокое обращение, проблемы с финансами и множество других плохих вещей. И вот с Хоуп случилось самое прекрасное, то, чего я желаю каждой собаке. Несколько месяцев назад англичанка по имени Стев захотела приехать в приют и помочь ухаживать за собаками, выгуливать и кормить их. Многие люди спрашивают об этом, и я мечтаю когда-нибудь сказать «да» большему количеству людей и организовать программу для волонтеров. Но в настоящее время в полной мере это невозможно. Тем не менее я согласился, чтобы Стев приехала. Мы устроили собакам особенный день и повезли их на пляж. Я верю, что они, как и люди, заслуживают особых радостей в жизни. По дороге домой я увидел в зеркало заднего вида, как Стеф легонько поцеловала хоуп в макушку и прошептал ей что-то на ушко. Это обычное явление для любителя собак. И я улыбнулся. Было удивительно наблюдать, как Хоуп принимает такую привязанность и смотрит на Стеф с настоящей теплотой и доверием в глазах, особенно учитывая те тяжелые испытания, которые нам с ней пришлось пережить. Три дня спустя мне пришло сообщение от Стеф. «Я бы с удовольствием забрала Хоуп с собой в Англию», – написала она. «Ты не будешь сильно возражать, если я это сделаю?» «Не буду ли я возражать?» Да я буду на седьмом небе от радости. Стеф сказала, что ей было страшно спрашивать. Казалось, я сильно люблю Хоуп, а она меня. Но и Стеф тоже с ней подружилась. Хоуп многое пережила. И теперь Стеф хотелось, чтобы она жила у нее дома, в целости и сохранности. Сейчас Стеф готовит документы для Хоуп, чтобы та могла полететь с ней в Англию, где будет жить в любящей семье. Ей понадобится зимняя одежка, но это то самое идеальное счастливое будущее для Хоуп, которое, как я думал, никогда не вылезет из своей скорлупы. Для меня это тоже было важно и исцеляюще. В юности я не сумел защитить маму от побоев и жестокого обращения, но смог найти надежное пристанище для Хоуп. Я не претендую на звание крутого жизненного наставника. Но надеюсь, что найдутся люди, которые узнают о Хоуп. Ее борьбе и немного приободрятся, поверив в то, что жизнь может измениться в лучшую сторону. Вы можете чувствовать себя беззащитной жертвой, но внутри вы сильнее, чем вам кажется. Пожалуйста, не сдавайтесь. Как Хоуп, как мою маму, впереди вас ждет светлая полоса после темной. От боли можно убежать благодаря времени, любви и терпению. У вас тоже будет светлое и радостное будущее. Может, Хоуп – обычная собака, которая, скорее всего, находится от вас за тысячи километров, но на самом деле она нечто большее. На ее месте можем быть мы или наши близкие, и она наглядно показывает, что при помощи любви, друзей и удовлетворении базовых потребностей возможно все. Глава 14. Избежавший убийства. Каждый день здесь, на острове Самуи, может ощущаться как нечто среднее между пребыванием в больничном центре сортировки и выходом на поле для сражения с целой армией. Возможно, вам покажется, что я сильно преувеличиваю, но по большей части именно так обстоят дела с уличными собаками, особенно с теми, что живут в джунглях. Сломанные конечности, ежедневно рождающиеся щенки, собаки с открытыми ранами и тяжелыми заболеваниями, брошенные собаки, на которых нападают люди, массовые драки и так далее. Никогда не знаешь, с чем столкнешься сегодня. Однажды в обеденный перерыв я получил несколько полных отчаяния звонков по поводу собаки от русской женщины на другом конце острова. В этом нет ничего необычного. Многие живущие здесь люди каким-то образом узнали мой номер и иногда звонят, будто четвертой службе экстренной помощи. Если какая-то собака в беде, это значит «набери Ниалу». Туристы тоже звонят. Понятно, что они волнуются, но их беспокойство в стиле «брось все свои дела и приезжай» чаще всего преувеличено. В день мне может поступить около 20 таких звонков. Я просто физически не могу ответить на все. Однако, когда русская прислала мне фотографию, я понял, что нужно срочно выдвигаться. Она психовала не на пустом месте. Я никогда не встречал ничего подобного. Судя по фотографии, кто-то намеренно напал на бедного пожилого пса, раскроив ему голову. Это была одна из самых шокирующих вещей, которые я когда-либо видел. Я схватил свой скутер, мой джип был сломан, и его починка входила в список неотложных дел. И, должно быть, преодолел все известные человеку ограничения скорости, домчавшись на другой конец острова за 25 минут. К тому времени, как я прибыл на место происшествия, костяшки моих пальцев побелели от того, что я так сильно сжимал руль. Челюсть была напряженно сжата, а внутри бурлил адреналин. У дома этой женщины происходило какое-то безумие. Кто-то благоразумно загнал бедную перепуганную собаку в огороженное место на переднем дворе, подальше от детей. Зрелище было, конечно, не для юных глаз. Честно говоря, я и сам испытал некоторую брезгливость, а также запаниковал, не зная, что предпринять. Я начал держать у себя дома некоторые основные препараты, вроде антибиотиков, обезболивающих и средств от клещей и блох. Но я знал, что ни с собой, ни дома у меня нет лекарств, которые могли бы помочь в этом случае. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. «Эй, приятель, что с тобой случилось?» Глаза пса были широко раскрыты и смотрели с мольбой. Он знал, что попал в настоящую передрягу. Рана была глубокой и находилась прямо по центру его лба. Несмотря на кровь, запекшуюся на шерсти, можно было увидеть мозг бедного животного и другие детали его анатомии. Раненые собаки могут рычать, кусаться и вести себя непредсказуемо. С другой стороны, а кто бы вел себя иначе? Неудивительно, если они получили ужасную травму от руки человека, подобную этой. Мне нужно было контактировать с ним настолько мягко, насколько это было возможно. Очень медленно я протянул руку и осторожно погладил его по животу, чтобы немного отвлечь и приблизиться к ужасной ране на голове. «Мы попытаемся вылечить тебя, приятель», – успокаивал я его, пытаясь понять глубину и ширину пореза. Должно быть, он был в агонии, и я разговаривал с ним на протяжении тридцати минут, параллельно по телефону подыскивая нам подходящий транспорт. И все-таки пес был необыкновенно спокоен. Это почти нервировало. Логично было бы отнестись ко мне враждебно. Видимо, он все же чувствовал, что я здесь для того, чтобы помочь, а не причинить еще больший вред. Его состояние было настолько тяжелым, что, казалось, жизнь висела на волоске. Я знал, что у меня нет ни малейшего шанса довести его на скутере. Рана находилась ровно между глаз пса. Случайно такую рану не получить. Кто-то сделал это специально. Невозможно поверить, что кому-то пришло в голову убить собаку таким способом». Я осторожно положил руку ему на живот и почувствовал, как испуганно учащается его дыхание. Поглаживая его мягкую шерстку, чтобы успокоить, я договорился, чтобы за нами приехал грузовик. Я понятия не имел, сможет ли какая-нибудь собака выжить после такой травмы. В глубине души я чувствовал это маловероятно, но знал, что должен отвезти его к ветеринару. Какие-то добрые местные жители принесли несколько полотенец, и я бережно и очень осторожно затащил его в кузов грузовика и уселся рядом с ним. Пес был спокоен, он будто бы доверился мне. Я остро осознавал, что малейшее движение в неправильном направлении может задеть нерв, порвать артерию и убить его. Десятиминутная дорога до ветеринара казалась мне вечностью. Я усадил пса к себе на колени, все время утешая его и нашептывая на ухо разные собачьи нежности. «Мы постараемся помочь тебе, дружище», — успокаивал я его. «Просто держись ради меня, ты хороший мальчик». Он явно был немного обеспокоен, и каждая неровность на дороге заставляла его тихонько поскуливать, а меня сочувственно вздрагивать. Но для пса, у которого мозг был почти снаружи, он оставался невероятно спокойным. Я предположил, что это последствие сильного шока, который испытала бы любая собака в подобной ситуации. Я заранее позвонил ветеринару, чтобы предупредить об экстренном случае. Как только мы прибыли, все расчистили нам дорогу и пса доставили прямиком в операционную. Я стоял у стойки администратора, пока с ним разбирались, и гадал, выйдет ли он оттуда живым. Казалось, было на что надеяться. «Пожалуйста, впишите имя пациента», — сказала секретарша в приемной, протягивая мне уже знакомый белый лист бумаги и шариковую ручку. «Конечно, это первый вопрос, который задают в клинике, и у меня не было времени на раздумья». Мой собственный мозг в тот момент казался таким же отключившимся и испорченным, как и у бедного пса. Я просто написал "Уок", по по-английски «удар», потому что он получил сильный удар по голове. Но это выглядело странно. Я не мог просто назвать его «прибитым» и приписал окончание. Так он получил имя «уокер». На английском сленге «тяжелый удар» — громадина. Ему ввели наркоз, чтобы ветеринар провел надлежащий осмотр. Он не был уверен, что пса можно спасти, но пообещал сделать все, что было в его силах. К этому времени весь персонал ветеринарной клиники меня уже знал, и мы обсуждали в приемной, что такого могло случиться с Вокером. Казалось, на нашего мальчика напались чем-то вроде кирки или садовой лопатки с явным намерением убить одним сильным ударом по голове. Местные жители рассказали мне, что в прошлом году в том же районе, где нашли Уокера, были отравлены пять собак. Возможно, в этот раз человек решил, что травить собак – слишком медленный способ убийства? И правда, полмиллиметра в ту или иную сторону привели бы к немедленной смерти пса. Ветеринар сказал, что его выживание будет зависеть от следующих 12 часов. Возможно, имелось в виду, что если Уокер преодолеет это критическое время, то с ним все будет в порядке. Мне ничего другого не оставалось, кроме как отправиться домой и ждать. Я знал, что Уокер в надежных руках, но почти не спал, потому что слишком переживал за него и думал о том, какой невероятной жестокости он подвергся. Это был не первый случай жестокого обращения с животными, с которым я столкнулся. Но, безусловно, самый наглядный из всех, свидетелем которых я когда-либо был. Как так можно поступить с невинным животным? На следующий день я сразу же отправился к ветеринару. Уокер пережил ночь. Мне стало гораздо легче. Псу наложили швы, и он весь день должен был находиться под наблюдением. Бедняга выглядел ужасно. Ветеринару пришлось вставить в рану специальную трубку, чтобы откачать всю кровь, гной и жидкость. За неимением более медицинского термина, я назвал это «мозговым соком». Вы, наверное, поняли, о чем я. Уокер явно страдал. Помимо поврежденной головы, у него были и другие проблемы, типичные для уличных собак. Блохи, клещи и общее истощение. Но эти проблемы решались уходом и заботой. Уокера нужно было содержать в чистоте, чтобы избежать заражения, и поэтому ветеринар надел ему на голову большой пластиковый воротник для защиты, чтобы он не ударился, не поцарапался и не занес в рану грязь. Если вы когда-нибудь брали домашнее животное на какую-нибудь небольшую операцию, то наверняка знаете, каково это. Как правило, животным очень не нравятся эти пластиковые воротники, и они пытаются как можно быстрее от них избавиться. Однако Окера, которому, по словам ветеринара, было от шести до восьми лет, воротник вообще не напрягал. Возможно, у меня на родине собаки более избалованные. Или, может, здешние собаки настолько благодарны за любую медицинскую помощь, что охотнее ее воспринимают. Кто знает? Но Уокер был просто душкой. Он не просто принял воротник. Он, казалось, искренне им гордился и словно говорил. «Посмотрите на меня. У меня все налаживается». Я взял его в убежище, где мы могли ухаживать за ним сразу после операции. И он расхаживал с воротником, высоко подняв голову, как будто это был символ статуса. Заметный признак того, что о нем теперь заботятся и как следует присматривают. «У тебя все получится, Уокер!» Гордость, с которой он носил конус, придавала ему поистине царственный вид и делала похожим на маленького короля. Так он стал Кингом Уокером. Кинг по-английски «король». В течение этих двух-трех недель выздоровления он часто наведывался к ветеринару и я надеялся, что маленький храбрец все-таки выкарабкается. Он выходил со мной на небольшие прогулки, сначала только по территории, и с каждым днем ему становилось все лучше. Он такой милый, дружелюбный пес, и так стремится познакомиться с людьми, что я решил, что наиболее вероятной причиной нападения на него было то, что он постоянно ошивался в неподходящем месте». Возможно, он стал частым гостем на чьем-то участке, модном курорте или в шикарном частном секторе, где его присутствие было совсем нежелательно. Еще Уокеру нравилось рыть ямы в земле, и если бы вам хотелось, чтобы участок выглядел красиво, вы бы постарались решить эту проблему, например, избавиться от собаки. Я пришел к выводу, что Уокер был большим, невинным, глуповатым и во всех отношениях приятным парнем. И именно это, скорее всего, его чуть не погубило. Мне было очень радостно наблюдать за его прогрессом. В каждой собачьей стае всегда есть вожак. Они в нем нуждаются и полагаются на него. А Кинг Уокер подходил на эту роль как никто другой. В то время как другие альфа-собаки стараются изо всех сил утвердить свой авторитет стандартными способами, вроде рычания, драки или запасания еды, чтобы показать бета-членам, кто здесь главный, Кинг Уокер ничего такого не делает. Ему это и не нужно. Он просто главный. Он король. И все его уважают. Он радостно прыгает вокруг, управляя стаей и ему не нужно демонстрировать свою силу или агрессию. Все смотрят на него снизу вверх, как на истинного короля, и он подает пример. Он первый уходит в свою конуру, степенно и аккуратно. Он терпеливо ждет, когда ему принесут еду. Если другая собака начинает капризничать, Уокер усмиряет ее одним строгим взглядом или едва заметным движением морды. Он один из самых крупных псов, но ни в коем случае не массивный и никогда не использует это свое преимущество против кого-либо. Он похож на идеального папу, который приходит с работы после долгого рабочего дня и находит в себе силы и терпение поваляться на полу, играя со своими детьми. Очаровательно, что все младшие щенки гоняются друг за другом на перегонки, полные жизни и энтузиазма. А Кинг Уокер играет с ними и притворяется, что не может их догнать, хотя, конечно, на самом деле может. Ведь он больше, быстрее и сильнее их, ему нечего доказывать. Вожак действительно задает тон остальной стаи, а Кинг Уокер ведет себя безупречно, и остальные собаки следуют его примеру. Он поистине благородное, прекрасное создание, научившее меня, что чудеса случаются. И нужно радоваться каждому выпавшему мгновению. С того самого момента, как он появился в моей жизни со своей зияющей раной, которая затем была полностью зашита, Кинг Уокер ни на секунду не переставал радоваться жизни. Отправлялся на пробежки, рыл норы в песке. Он наслаждается каждой секундой, проживая ее в полной мере, будто она может стать для него последней. Кинг Уокер больше кого-либо другого научил меня, что какие бы проблемы в жизни не возникали, а то, что у тебя расколота голова, это очень серьезная проблема. Нельзя позволять им мешать тебе радоваться. Он ни на кого не обижен и преисполнен любви, которой готов делиться. Кинг Уокер оправился от раны с позитивным настроем. Вдохновленный им, я поклялся не переживать из-за насилия, которому его подвергли, а вместо этого работать над просвещением и воспитанием людей. План состоял в том, чтобы вернуть выздоровевшего Кинга Уокера на улицу в какое-нибудь безопасное место. Однако несколько человек захотели забрать его себе домой. На самом деле их было немало. Это великолепное животное стало настолько популярным благодаря публикациям в социальных сетях, что более 50 человек со всего мира обратились с просьбой его приютить. Еще предстоит проработать несколько деталей, но Кингвокер будет вести ту жизнь, которую он заслуживает, и уже следующим летом отправится в свой новый постоянный дом. Кто-то пытался его убить. Но этот невероятный пес в очередной раз доказал, что чудеса случаются, и в этот раз добро восторжествовало над злом. Глава пятнадцатая. Безнадежно больной и чудом спасенный Если бы в мире было больше таких людей, как Дерек, клянусь, мир был бы лучше. Он учтивый, непритязательный и полон благодарности за то немногое, что у него есть. Я так многому научился, проводя время с этим скромным уличным псом, что теперь он для меня своего рода герой. Самая бескорыстная душа, которую можно встретить. Родившийся и выросший на улицах Самуи, Дерек был беспородным, и у него никогда не было ничего, что можно было бы назвать своим. Никогда не было человека, который заботился бы о нем, и всякий распищу ему приходилось добывать самостоятельно. Жизнь Дерека, как и многих уличных собак, была полна испытаний. Никому до него не было дела, пока Рот не подобрал его и не сообщил мне, что есть пес по имени Дерек, который остро нуждается в помощи. Убежище, о котором я так долго мечтал, Наконец-то было готово принять своих первых обитателей. Могу ли я привести его к вам? Спросил рот. Я не видел ни фотографий, ни видео этого пса, но полностью доверял Роду. Если он говорил, что какой-то собаке нужна помощь, то я старался ее оказать. Стоит признать, что я был потрясен, когда рот привез Дерека, и мы впервые встретились. Он был уже не молод, лет десять, может, двенадцать. Шерсти у него почти не осталось. И в тот холодный дождливый октябрь он дрожал и поскуливал. Его кожа была в ужасном состоянии. Хуже я ни у кого не видел, разве что опухоли у МакМаффин. На теле пса были инфицированные раны, из которых сочились кровь, гной и какая-то жуткая черная гадость. «Христос всемогущий!» Каждый дюйм его бедного жалкого тела вызывал отвращение, по-другому и не скажешь. Мы отвезли его к ветеринару на анализ крови. Результаты анализа были слишком плохие, чтобы можно было что-то предпринять. «С такими показателями эта собака уже должна была умереть», предупредил меня ветеринар. «Боюсь тут ничего не поделать». Однако ветеринары и раньше запугивали меня неутешительными прогнозами, как в случае МакМаффин, например. Я решил, что стоит дать старику еще один шанс. Поэтому передал его анализы другому ветеринару. «Считайте, этот пес уже мертв», – подтвердил тот и добавил, что Дерек может не протянуть и часа. «Ему уже ничем не помочь». У бедняги была смертельная комбинация кровяных паразитов, кожных заболеваний, чесотки и около тысячи, я не преувеличиваю, крошечных блох и плодовых мушек, которые ползали по его коже и копошились в ранках. Его эритроциты, лейкоциты крови и тромбоциты из-за анемии были на нижайшем уровне, и это казалось необратимым. Ветеринар сказал, что даже попытка лечить Дерека основными лекарствами от блох, вероятно, убьет его, потому что организм пса слишком слаб, чтобы с ними справиться. Конечно, это было не то, что мне хотелось услышать, но я должен был смириться. Не всех собак можно спасти. Некоторым из них помогло бы лишь чудо. Поэтому я отвез его обратно в убежище. Меньшее, что я мог для него сделать, Позаботиться о том, чтобы он под конец жизни был окружен комфортом. Я убрал столько блох, сколько смог, но Дереку было больно, когда его кожи касались. Поскольку мы только что закончили строительство конур на участке, они еще были удручающе пустыми. Цемент в них уже подсох, но был холодным. У несчастного пса не осталось шерсти, чтобы согреться, а лежанок в конурах пока не было. Все, что я мог придумать, это пойти домой, взять свое пуховое одеяло и постелить Дереку, чтобы он мог ночью свернуться на нем калачиком. К нему нельзя было даже нормально прикоснуться. Он вздрагивал от боли, когда я пытался избавить его от блох. Мне хотелось показать, что я его поддерживаю, и я провел пальцами по сантиметрам уцелевшей шерсти. «Я на твоей стороне, дружище», Прошептал я, поглаживая его крошечную лапку. Может, не так и плохо, если он скоро перестанет страдать, подумал я. Мне было очень жаль, Дерека. По крайней мере, у него была крыша над головой и пуховое одеяло, под которым он мог уютно устроиться. Я постарался, чтобы он встретил конец жизни достойно и в комфорте. Пожелав ему спокойной ночи, я закрыл дверцу конуры уверенный, что к утру пес будет мертв, Я жалел, что мне не удастся узнать Дерека поближе, и думал, что на следующий день нужно будет копать для него могилу. Той ночью я спал урывками, а к шести утра уже больше не мог заснуть и был готов начать день вне зависимости от своего состояния. Было еще темно, когда я подъехал к убежищу. Я подошел к конуре Дерека Собрался с духом и открыл ее. Пес еще дышал. Каким-то образом он пережил эту ночь. А потом еще один день. И еще. Я провел четыре дня в уверенности, что в следующий раз найду его мертвым. Но, вопреки всем ожиданиям, в нем теплилась жизнь. После четырех вечеров я понял, что Дерек очень похож на Дерека Дельбоя. Обаятельного авантюриста из ситкома дуракам везет, который, сколько бы раз ни падал, тут же поднимался на ноги. Прирожденный выживальщик. Дерек только и делал, что спал и пил много воды, как будто не мог утолить жажду. Через пять дней, проведенных, казалось, на пороге смерти, я понял, что Дерек сильнее, чем мы считали. Осторожно, чтобы не задевать болячки, я нанес на него порошок от блох. После недели ухода мы избавились от всех мелких насекомых, ползающих по его ранкам, и это неимоверно меня радовало. Может, у Дерека еще есть в запасе несколько недель? Я был счастлив, что последние несколько дней он провел в комфорте. Но несмотря на все трудности и прогнозы ветеринаров, Дерек продолжал бороться. Его анализы крови показали небольшой прогресс. Кажется, количество клеток стало немного выше, что позволило нам начать курс лечения от насекомых. Дереку становилось лучше, хоть и очень медленно. Лекарство начало действовать. Нельзя сказать, что через две недели его глаза заблестели и стали живее, но во всяком случае они стали выглядеть чуть менее мертвыми. К Дереку возвращался аппетит, и он по-прежнему пил много воды. Так что я чувствовал, он еще не готов сдаться. Дерек хотел жить. Он преодолел критическую стадию. Через месяц он уже не с таким трудом отрывал голову от подушки и даже стал выходить за пределы конуры, чтобы сделать свои дела. После он стремился как можно скорее вернуться в свое жилище. Спустя три месяца в убежище Дерек, ко всеобщему удивлению, стал намного сильнее. Я поделился в интернете парочкой снимков, показывающих его успехи. И люди пришли от него в восторг. Дерек как будто вернулся с того света. Людей это тронуло. Они впустили это несчастное создание с грустными щенячьими глазами в свои сердца. Однажды я вывел Дерека на небольшую прогулку. Мы прошли всего около ста метров, но даже это показалось мне большим достижением. Я был на седьмом небе от счастья. Более того, Дерек начал пытаться со мной поговорить. Да, знаю, звучит глупо. Но, честное слово, он издавал тихие, рычащие звуки, похожие на тихое пение. Это была его собачья речь. Для тех из вас, кто не владеет собачьим языком в совершенстве, это могло бы прозвучать как «рваф». Но я совершенно отчетливо слышал. «Смотри, Нил, я еще здесь, даже после всего произошедшего в этом старом псе еще теплится жизнь. А затем... А теперь дай мне, пожалуйста, еще еды». Будь вы рядом, вы бы тоже его поняли. Самое умилительное в Дерике то, как он привязан к своей маленькой конуре, или, как я ее называю, вип-номеру, и как ею гордиться». Будучи уличной собакой, он был вынужден добывать все сам, от еды до воды, и никогда раньше не сталкивался с чудесами медицины. И тут вдруг у него появился собственный свежевыкрашенный домик с нормальной лежанкой. Собственный. Люди, следившие за его чудесным выздоровлением, присылали ему одеяло и мягкие игрушки, и ему очень нравились эти вещицы. Для кого-то другого это была обычная конура, но Дереку казалось, что он выздоровел и приобрел тачмахал, да еще с обслуживанием два раза в день. Дерек научил меня, что собственности модные вещи ничего не значат. Достаточно было крошечного пространства с крышей, еды, за которую не нужно бороться или копаться в мусоре, и немного любви, чтобы жизнь Дерека наполнилась а он сам воспрянул духом и почувствовал себя счастливым. У него стала отрастать шерсть. С каждым днем шкура Дерека становится все лучше. Сквозь кожу прорастает шерсть приятного золотисто-каштанового цвета с примесью седины, соответствующей возрасту. Иногда Дерек начинает подрагивать и мерзнет, но у него есть уютная пижама для особенно прохладных или влажных ночей, И он по-прежнему любит, когда ему чешут живот в свободных от пижамы местах. Его прекрасные сонные глаза светятся теплом и счастьем и озаряют наши сердца. Сейчас из него уже не льется гной или мерзкая черная жижа. Единственное, что из него исходит, — его ангельское скромное обаяние. У Дерека маленькая нежная душа. Он ни на кого не лает, ни с кем не дерется — и охотно подает мне лапу. Конечно, он уже стар, и рано или поздно умрет, но он умрет в самом счастливом доме престарелых. Это единственная собака, которую никогда не заберут к себе. Не могу представить, чтобы он покинул это небольшое местечко, которое с гордостью считает своим домом. Дерек закончит свои дни здесь, окруженный заботой и любовью. Для меня он является живым доказательством. Нельзя сдаваться, независимо от того, насколько плохи дела или насколько подавленно ты себя чувствуешь. В какой-то момент может казаться, что все ужасно, но уже через пару месяцев вы будете беззаботно бегать по пляжу. Дерек ценит каждую секунду своей жизни, и я стараюсь следовать его примеру. Раз уж мы заговорили о чудесных выздоровлениях, Помните маленького щенка Родни, с которым мы познакомились в самом начале книги? трупьевидный комок красной, сухой, чешуйчатой кожи. Ни одна клеточка кожи на щенке не осталась нетронутой. Я просидел рядом с Родни всю ночь в кабинете, завернув его в одеяло. Шансы, что он доживет до утра, были половина на половину. Что ж... «Счастлив вам сообщить, что благодаря некоторым базовым лекарствам и внимательному уходу, малыш начал крепнуть день ото дня. Откормленный жирными стейками и свежей скумбрией, он, в конце концов, полностью выздоровел. У меня как будто сбылась мечта. Я рассказываю о родне после Дерека, потому что у них были похожие ужасные кожные заболевания. Как и у Дерека до него... У маленького Родни тоже были серьезные проблемы со здоровьем. На самом деле, выздоровление этого несчастного щенка размером с небольшую дыню получилось одним из самых успешных из тех, что я видел. Дерек и Родни стали лучшими друзьями, и Дерек, как старший товарищ, взял Родни под свое крыло. Они друг другу очень преданы. Очень необычно видеть у животных такие союзы. Я поделился историей Родни в интернете, и, боже мой, люди по уши влюбились в его крошечную душу. Всем понравилась моя аналогия с «Дураками везет», даже тем, кто никогда не слышал об этом ситкоме. Если Дерек выздоравливал относительно медленно, поскольку был взрослой собакой, то Родни поправился за считанные недели. Казалось, с каждым днем, по мере его взросления и обновления клеток, ему становилось все лучше. И я почти с самого начала мог сказать, что однажды Родни станет большим мальчиком, потому что его лапы всегда были непропорциональны всему остальному телу. День ото дня его кожа заживала, а прекрасная серая шерстка начала отрастать. Сейчас Родни на сто процентов здоров, и в нем невозможно узнать того щенка, которого нашел Род. Он пышет энергией, у него дерзкий характер, и он обожает мороженое. И что самое приятное, когда я спросил армию поклонников собак, которые подписаны на меня в социальных сетях, может ли кто-нибудь приютить маленького Родни? Более двухсот человек подали заявки. Можете в это поверить? Мое сердце просто поет от того, что в наши дни так много людей хотят приютить взрослых собак и щенков. У меня есть хорошая система, где потенциальные владельцы собак заполняют анкеты, и мы их проверяем. Затем проводим видеозвонки и совершаем другие стандартные процедуры, чтобы убедиться, что они настоящие любители животных и могут дать собаке все необходимое в соответствии с ее потребностями и характером. Будущее собаки кардинально изменится, если у нее появится владелец, любящий и лелеющий ее так, как она того заслуживает. Маленький Родни навсегда переедет в свой новый дом благодаря прекрасной паре, которой не терпится сделать его частью своей жизни. Они живут в Уэльсе, так что я отправлю Родни с дождевиком, но знаю наверняка, что его ждет радужное будущее. Буду ли я по нему скучать? Конечно, буду. Как и Дерек. Этот щенок принес столько радости всем нам здесь, а также людям, которые следили за его историей в интернете. Родни – одна из самых популярных собак, которых я когда-либо встречал. Но найти ему настоящий дом для меня важнее, чем держать при себе. Это то, чего я желаю всем собакам. На первом месте должны стоять они и их благополучие. Грустный подскриптум к этой главе. Не все истории имеют счастливый конец. Спасение животных по своей природе – трудное занятие, и ему сопутствует много плохих новостей и проблем. Это случилось в октябре. Моя серьезная личная неудача. Лаки, самая первая собака, в которую я влюбился на острове Самуи, всегда была для меня особенной. После нескольких месяцев одиночества – Она с радостью познакомилась с моторчиком, заразительно веселым, маленьким брошенным щенком. Они были неразлучны, и мое сердце пело от радости, когда я мог дать им то, чего они заслуживали в жизни. Например, провести с ними несколько дней на пляже. Нет участи тяжелее собачьей, поэтому немного радости в выходные – то, что им нужно. Затем, в один осенний день, эта парочка просто исчезла. И с тех пор ее никто не видел. Я очень любил их обоих, особенно учитывая, что Лаки появилась первой и стала главной причиной начала миссии по оказанию помощи собакам. Само собой разумеется, что я перепробовал все, чтобы их отыскать. Я искал повсюду, и многие замечательные волонтеры мне помогали. Все обожали Лаки и Моторчика и знали, насколько они стали мне дороги. Я никогда не узнаю наверняка, что с ними случилось и куда они пропали. Но ради моего собственного здравомыслия мне не стоит на этом зацикливаться. Есть много других собак, которым нужна помощь. Я на 95% уверен и должен надеяться, что Лаки с моторчиком в безопасности и остались среди людей. В этом районе ходит много людей, а у моторчика с самого начала имелся хозяин ведь у него был ошейник. На 3% я верю, что они ушли с фермерами-мигрантами вглубь джунглей и рано или поздно вернутся. И на оставшиеся 2%, к сожалению, приходятся мысли, что с Лаки и Моторчиком произошло что-то плохое или кто-то забрал их себе, заприметив в социальных сетях. Собаки пропадают, такова жизнь. Но это, безусловно, самая трудная часть работы. Иметь дело с больной или раненой собакой – это одно, и я знаю, как поступать в таких случаях. Но незнание того, где они находятся, убивает меня. Я просто должен спасти как можно больше собак и вдохновляться ими, чтобы продолжать. Если я буду сидеть, сложа руки и хандрить или злиться, остальным собакам это не поможет. Все, что я могу сделать, это неизменно оставаться позитивным. Некоторые собаки возвращаются. Кому-то это может показаться драматичным или глупым. Но, честно говоря, не проходит и часа, чтобы я не думал о лаке и моторчике. Я часто запрыгиваю на мопед, отправляюсь на бесцельные поиски и живу надеждой, что однажды снова увижу эту прекрасную парочку. Глава шестнадцатая Время правильного питания В течение первых девяти месяцев, когда я начал помогать бездомным собакам, моей самой большой заботой было наполнить их пустые желудки. Собаки умирали с голоду, и купить для них сухой корм было очевидным и самым быстрым решением. Сначала я закупался в местном магазине, затем у оптовика, чтобы сэкономить. Позже моя голова была слишком занята стерилизацией и тем, откуда взять на нее деньги. Так что вопрос собачьего питания отошел на второй план. Но к ноябрю, когда мы обустроили убежище, я задумался о том, что хорошо бы обеспечить собакам полноценное питание. Я понял, что выгоднее будет каждый день готовить свежую пищу. Это будет дешевле. И мы сэкономим деньги на важнейшую работу по стерилизации. Полезнее и питательнее. Следовательно, предотвратит последующие проблемы со здоровьем. Так я надеялся. И уменьшит расходы на дорогостоящие услуги ветеринаров в будущем. Более того, собакам будет вкуснее. Они ели корм по необходимости, но без особого удовольствия. Вы бы хотели поесть картона? лишь бы в животе перестало урчать. Я бы тоже не хотел. Мне хотелось всерьез взяться за собачье питание, и я предложил свою помощь некоторым группам местных волонтеров, кормивших собак. Важно заметить, что я не первый человек, решивший помогать уличным собакам в Таиланде, и уж точно не спаситель первопроходец». Надеюсь, никто так не считает только из-за того, что у меня голос громче, и я веду соцсети. На острове Самуи много людей помогают животным, кормят и кастрируют. Причем гораздо дольше, чем я. Снимаю перед ними шляпу. Чего я не понимал до того, как ввязался во все это дело с собаками, так это того, что здесь самое настоящее поле битвы. Между различными собачьими благотворительными организациями и волонтерскими группами может возникнуть соперничество, как и в любой другой сфере жизни или на рабочем месте. Здесь очень много волонтеров, и у каждого свой подход. Это немного похоже на ситуацию с маминым рецептом пирога. Каждый считает, что рецепт его мамы самый правильный. В конечном итоге все стараются по мере своих сил, но при этом все равно осуждают методы других людей. У каждого свои представления о том, чем и как надо кормить собак. Я видел, как многие волонтеры готовят рис и смешивают его с сухим кормом. Они также добавляли туда остатки, пожертвованные ресторанами, кости, бульон или что-то свое, чтобы еды вышло больше и она была вкуснее». Все это готовилось неповторимо, с настоящей страстью и любовью. Но я понял, что такая готовка требует больше труда и вдвое больше времени, которое можно потратить на уход за собаками. Я разочаровался в этом подходе, потому что имел опыт работы в бизнесе и знал, насколько важна эффективность, если хочешь, чтобы все шло гладко и успешно. Моя идея заключалась в том, чтобы разделить обязанности. Я буду вставать пораньше и заниматься готовкой, а другие сэкономят на этом время и потратят его на раздачу еды. Казалось, в этом есть смысл. Я понимал, что новичок в этом деле, и мое появление может кому-то не понравиться или нарушить чьи-то планы. Мне этого не хотелось. Одна из моих подруг, пожилая немка, уже много лет кормит около трехсот собак. И, честно говоря... Мне было немного неловко, что моя история вызвала в интернете такой интерес. Уверен, мою подругу это нисколько не задело. Она сосредоточена на собаках и старается для них изо всех сил, как и я. Но вы, вероятно, понимаете, что я чувствовал. Мне было очевидно, что собакам больше нравится приготовленная еда, чем сухой корм». Приготовленную еду они поглощали с превеликим удовольствием и энтузиазмом. У них текли слюнки, когда ее подавали. Собаки виляли хвостами, а большие розовые языки слизывали все до последнего кусочка. И на это было любодорого смотреть. У уличных собак так мало радости или преимуществ в жизни, что сделать их трапезу более приятной казалось мне наименьшим из того, что мы можем им предложить тем более, если это выходит дешевле. Готовить свежие продукты и закупать оптом рис, овощи и мясо в лавках и на рынках гораздо разумнее. Я переговорил с экспертами по домашним животным, диетологами и волонтерами, которые уже работают с собаками, чтобы узнать, что собакам можно давать. И мы придумали несколько основных рецептов, которые нас не разорят. Рис – Самое дешевое, что можно купить, а еще он очень сытный. Я выяснил, что немного кокосового масла полезно для собак, и оно эффективно склеивает все ингредиенты. Овощи хороши тем, что можно использовать любые сезонные и самые дешевые, вроде моркови, тыквы и капусты. Все они прекрасно сочетаются друг с другом. Яйца, в том числе в скорлупе, отличный источник белка. Свежее мясо всегда будет стоить дороже, но даже красное куриное мясо может принести большую пользу. А куриная кровь еще полезнее и делает еду для собак только вкуснее. Нам с вами такое не понравится, зато очень понравится собакам, честное слово. Я нашел крупный оптовый супермаркет и в первую же неделю выкупил у них практически все запасы куриной крови. Потом я купил самые большие кастрюли и сковородки промышленных размеров, какие только смог найти, чтобы готовить огромные порции, и заручился поддержкой и благословением как можно большего числа волонтеров, которые согласились помочь с раздачей приготовленной еды. Работая в прошлом шеф-поваром, я привык готовить еду в больших масштабах, Поэтому идея готовить для нескольких сотен собак в неделю не показалась мне особенно пугающей. Я был в восторге, что смогу с пользой применить кое-какие навыки из своей прежней жизни, и подозревал, что новые клиенты будут гораздо более признательны, чем некоторые богатые и знаменитые люди, для которых я ранее готовил. За небольшие деньги я арендовал кухню, которая находилась в центре и волонтерам было удобно заходить туда за свежеприготовленной едой. Вскоре я уже готовил по 200 килограммов еды в день. Это 5000 обедов в неделю. Удовлетворение от того, что я смог разобраться в подобных практических вопросах, было огромным. Мы перепробовали множество рецептов, чтобы найти те, которые понравятся собакам. И хотя Снуп большую часть дня спит, Я вытащил его из уединения и заставил работать. Я назначил его техническим директором, главным дегустатором. С контролем качества перестараться невозможно, и старый добрый Снуп отнесся к своей работе очень серьезно. Я также подумал, что если мы сделаем корм действительно качественным, владельцы домашних животных смогут его у нас покупать, и это даст нам возможность собрать больше денег на лекарства и стерилизацию. Может, волонтеры в других частях страны смогли бы повторить эти рецепты и тоже питательно и недорого кормить своих уличных собак. Как вы уже поняли, я всегда полон грандиозных планов. Конечно, Нужно было решить вопросы логистики, хранения и так далее. Но я знал, что это вполне выполнимо. Мы нашли старые кокосовые орехи и пальмовые листья, на которых можно было подавать еду, выкладывая ее большими половниками из кастрюль. Я улыбался, придумывая, как бы описал некоторые блюда из меню в дни своей работы шеф-поваром. Например... Ризотто из утки с тушеной тыквой и азиатской капустой. «Держите, ребята!» – усмехался я, раскладывая его половником для счастливых отдыхающих. «Приятного аппетита!» Это блюдо готовит сотрудник местного тайского ресторана. В его состав входят рис, куриный бульон, морковь, тыква, яйца, утиная шейка, капуста и кокосовое масло. Приготовлено максимально полезно и дёшево, но ещё очень вкусно. Сдается мне, если бы вы закрыли глаза и попробовали, вам бы понравилось. Лучше всего то, что раньше кормление 80 собак смесью сухих и консервированных кормов стоило около 30 долларов в день, а новое меню обходится в 90 долларов в день, но позволяет прокормить 800 собак. Это значительно экономит деньги, и теперь местные волонтеры могут тратить больше средств на лекарства. В какой-то момент я хотел бы начать вводить в еду добавки, чтобы улучшить общее состояние здоровья собак. Возможность так кардинально улучшить ситуацию с продовольствием – настоящий прогресс. А еще подписчикам в соцсетях нравится наблюдать, как собаки уплетают домашнюю еду. Я люблю публиковать в интернете информацию о собаках и своей работе. К тому же это эффективно, потому что у людей появляется желание помочь. Без сообщений с поддержкой, поднимающих мне настроение в самые темные дни, я бы не справился. Щедрость пожертвований меня поражает и обеспечивает мне возможность выполнять мою работу. Думаю, сейчас у меня уже достаточно опыта в этом деле. Но синдром самозванца никуда не делся. И когда люди в социальных сетях пишут мне, что я просто ангел, герой и все такое, я безумно смущаюсь и чувствую себя мошенником. Ангелы и герои – это люди, которые борются с пожарами и ухаживают за больными, зарабатывая этим на жизнь. Работники Национальной службы здравоохранения, социальные работники, пожарные, учителя – настоящие герои те – кто помогает голодающим детям. Не я. Я чувствую себя крайне неуютно при мысли о том, что моя деятельность может превратиться в занятие для привлечения славы и внимания, и что кто-то обвинит меня в этом. Нет единственно правильного способа ухода за уличными собаками. Здесь это хроническая проблема, которую очень трудно решить, но каждый старается по мере своих сил». Без поддержки и помощи я не смог бы сделать и малую часть того, что делаю. Ветеринары из других стран бесплатно консультировали меня по поводу рентгена. Зоомагазины делали скидки. Друзья помогали снимать видео, которые я выкладывал в интернете. Я всегда поражаюсь тому, что многие люди готовы делиться со мной своим опытом и помогать мне. На дворе стоял декабрь а я размышлял о том, что кормлю собак вот уже почти целый год. Кроме того, я уже почти два года не пил. Два чрезвычайно важных достижения в моей жизни, которые я никогда не воспринимал как должные. Я кормил собак второй раз за день. Это не всегда получается. Но если есть собаки, которых неплохо было бы покормить еще раз, я всегда провожу вечером повторный обход». Сверху с холма спускался мой друг Род, что было необычно. Он тоже кормит собак, но именно в этом месте в это время его не бывает. Мне всегда приятно видеть Рода, но в тот момент я почувствовал укол беспокойства, потому что он ехал быстрее обычного и, казалось, спешил ко мне». Как только Рот подъехал достаточно близко, чтобы я мог разглядеть его обеспокоенное бледное лицо с плотно сжатыми челюстями, я понял. Что-то стряслось. «Говори как есть, Рот», — произнес я, как только он слез с мопеда. Не было смысла ходить вокруг да около. «Что случилось?» «Одного из твоих подопечных сбили», — сказал он. «Кого?» Спросил я с замершим сердцем. В том направлении, откуда примчался Рот, обитала стая Бубы. Одна из моих первых собачьих стай. Кажется, я знал ответ еще до того, как его услышал. «Старичка», — сказал Рот. «Прости, Нел. Интуиция меня не подвела. Марлон Брандо с его грустными липкими глазами. Умер. Местные дороги опасны для бродячих собак. Особенно для полуслепых, вроде Марлона Брандо. Рано или поздно это должно было случиться. Что было невероятно несправедливо, так это то, что это был бессердечный наезд. Автомобиль сбил беднягу насмерть. А у трусливого водителя не хватило человечности выйти из машины и проверить пса. Или хотя бы убрать его с дороги. Поблагодарив Рода за то, что он рассказал мне об этом лично, я отправил его домой. Мне хотелось самому разобраться с телом Марлона Брандо. Он был особенным для меня. Мне нужно было попрощаться с ним. Я поехал прямо к указанному Родом месту. Оно было всего в пятистах метрах. Марлона Брандо я планировал кормить на своей следующей остановке. У меня скрутило живот. Он больше не побежит ко мне. Не ткнется в меня своей мудрой мордой, прося протереть ему глаза. Не будет с жадностью поглощать привезенную мной домашнюю еду. Его благородное, красивое тело, в основном неповрежденное, неподвижно лежало посреди дороги. На ощупь он был еще теплый. Пса сбили всего 10-15 минут назад. Из его пасти текла кровь. Но, похоже, смерть наступила мгновенно от удара автомобиля. Я был благодарен, что Марлону Брандо не пришлось умирать долго и мучительно. Он выглядел красивым и умиротворенным. Будто просто задремал на солнце после обильной трапезы. Бедняга. Как у водителя не хватило порядочности его оттащить? Проявить хоть немного уважения? Но чему я научился с тех пор, как оказался здесь, так это тому, что злиться нет смысла. Я просто должен решать любую возникшую проблему с собакой, даже если это неприятно или влечет большие расходы, или требует много времени. Только так. Чувствуя легкую дрожь, я перенес мягкое тело Марлона Брандо с дороги на поросшую травой обочину. Буба, вожак его стаи, все это время наблюдал за мной, низко опустив голову. Младшие собаки играли неподалеку, ничего не замечая. Но Буба точно знал, что произошло. Он понимал, в чем дело. Можете мне не верить, но собаки на сто процентов способны оплакивать потерю близкого, как мы с вами. Я уже видел подобное. Поистине душевные существа. Они могут горевать до трех недель. Мудрый Буба понимал, что Марлон Брандо уже не очнется. Я сходил за лопатой и стал копать яму, чтобы его похоронить. Если вы не могильщик, вам, скорее всего, никогда раньше не приходилось этим заниматься. Что меня удивляет каждый раз, это то, каких усилий требует обустроить могилу. Выкопать яму в земле, достаточно глубокую, чтобы в ней можно было похоронить крупную собаку, особенно в жарких странах, где это важно из соображений гигиены, задача не из легких но я копал до тех пор, пока у меня не получилась достаточно глубокая яма. Затем я завернул пса в несколько старых простыней и обмотал полиэтиленовой пленкой, чтобы другие животные не учуяли запах и не раскопали его. С любовью приготовив его к последнему пути, я похоронил Марлона Брандо, песного отца. Я выбрал тихое местечко подальше от дороги, под кокосовыми пальмами, Где он провел свою жизнь, милый и ласковый мальчик, который со всеми так прекрасно ладил. Это было недалеко от места, где обитала его стая: Буба, Дейзи, Виглбат, Супермакс и Баунси. Чтобы он был в компании хороших друзей, я разыскал несколько камешков, чтобы сделать ему что-то вроде надгробия и на следующее утро вернулся с цветами и маленькой костяной игрушкой из моего дома, которая стала для Марлона Брандо небольшим памятником. Меня задело, что кто-то сбил его и бросил с таким пренебрежением. Такой прекрасный, благородный и великолепный пес, как Марлон Брандо, заслуживал более достойного конца. Но я старался сосредоточиться на положительных моментах. У него была поистине хорошая жизнь. Дожить до двенадцати лет, будучи уличной собакой, немалый подвиг. Он жил на этом райском острове со своими друзьями и всю свою жизнь отличался отменным здоровьем. У него была еда. К моему счастью, он застал не только собачий корм, но и свежее домашнее питание. До конца своей жизни он наслаждался нашими домашними обедами, с удовольствием слизывая каждый кусочек». Было радостно видеть, что у него все хорошо. Я всякий раз демонстрировал ему свою преданность, вытирая его глаза, и надеялся, что показал свою любовь и уважение, похоронив его должным образом. Лавина эмоций и любви, которую я получил, когда поделился со своими подписчиками новостью о смерти Марлона Брандо, была совершенно неожиданной. «Конечно, я не стал выкладывать наиболее наглядные фотографии, которые я сделал. Но мне хотелось, чтобы люди знали, Марлон Брандо скончался. Этого пса любили даже на другом конце света. Австралийцы из Брисбена удивили меня, прислав рисунок, который они нарисовали по фотографии в социальных сетях. В рисунке они смогли передать суть Марлона Брандо и заставили меня прослезиться». Люди оставляли добрые комментарии, которые тронули мою душу. Другие жертвовали деньги от его имени, чтобы я мог кастрировать других собак и давать им лекарства в память о Марлоне Брандо. Я получал милейшие письма от детей, в которых говорилось, что они хотят пожертвовать свои карманные деньги на помощь собакам. Люди писали, что они пойдут на выходных в Старбакс и пожертвуют эти пять долларов нам. Честно говоря, я мог бы весь день заливаться слезами, думая о том, как добры все эти незнакомые люди, помогающие мне выполнять свою миссию. Я тоже вложился, чтобы накормить 600 собак по всему острову сытным поминальным обедом. У них были полные животы, как у Марлона Брандо, когда он погиб. Этот уличный пес был настолько особенным, что многие люди прослезились, когда узнали о его смерти хотя они никогда не виделись вживую. Невероятно! Эта реакция очень много для меня значила. Марлон Брандо – безголосый, бездомный уличный пес, который за всю свою жизнь и мухи не обидел, и был счастлив просто от того, что жив, и благодарен судьбе за то, что выпало на его долю. И вот после смерти, как и при жизни, его по-настоящему ценят и любят». Так я понял, что добро, в конце концов, побеждает. Я старался не злиться из-за того, что его сбили и сбежали, и что люди бывают такими безразличными. Но я поймал себя на том, что весьма мрачно представляю будущее человека, ответственного за убийство Марлона Брандо. Будут ли все жалеть о его смерти, когда придет время, как все жалели об этом все? Подозреваю, кто бы это ни был. Он не радуется своей жизни так, как это делал Марлон Брандо. Я до сих пор хожу на его могилу, как и на могилу Тайсона. Я рассказываю ему о хороших и плохих вещах, происходящих в моей жизни, и никогда не забываю сказать, как мне повезло, что мы однажды встретились. Глава 17 Не каждый день встречаешь в Таиланде золотистого ретривера. Такая потеря, как смерть Марлона Брандо, может сильно меня расстроить. Но, хорошо это или плохо, в такие моменты всегда находится другая особенная собака, которой нужна помощь. За Джузеппе я присматривал с самого начала. На закате своей жизни он бродил возле уличных торговцев в маленькой деревушке, где я живу. У него никогда не было недостатка в кусочке курицы или каких-нибудь лакомствах. Но хотя он и имел статус общественной собаки, никто не беспокоился о его ухудшающемся здоровье. Его подвижность начала снижаться, а задние ноги с возрастом становились все слабее. Ему кое-как удавалось передвигаться, но расстояние, которое он преодолевал, сократилось в лучшем случае до 50 метров. Я несколько недель искал наилучшее решение, поскольку здоровье Джузеппе ухудшалось прямо у меня на глазах. Это разбивало мне сердце. Но я прекрасно понимал, какие заботы и внимание нужны собаке на таком этапе жизни. Я был рад их предоставить. Но в то же время у меня были сотни других собак, нуждающихся в моей помощи, и я задавался вопросом, правильно ли я распределяю свое время. Разве мне не нужно сосредоточиться на стерилизации? В конце концов, однажды я подъехал на мопеде, и надо мной и Джузеппе будто разверзлись небеса. Он не мог дойти до укрытия, поэтому мы стояли с ним под проливным дождем, и я сказал. «Что ж, значит так, Джузеппе, ты отправляешься со мной». Проверки в клинике и несколько разных мнений подтвердили мои худшие опасения. У Джузеппе были сросшиеся позвонки, и он уже не мог выздороветь. Теперь все зависело от качества его жизни. Мы перепробовали все. Давали лекарства, водили его плавать, делали иглоукалывание и нежный массаж его старых больных ног. Если состояние ног особо не улучшилось, то настроение у Джузеппе сразу поднялось, стоило ему попасть в убежище. Он спал на удобной лежанке с кучей подушек, и мы приносили ему свежую еду. Для него это был дом престарелых, и он обычно сидел и лаял на молодых собак, которые прыгали вокруг него. В его глазах вновь загорелся огонек, и он пробыл с нами еще три месяца. За ним надо было много убирать, и многим из нас приходилось его поднимать, а это было нелегко. Иногда я беспокоился, правильно ли мы поступили. Только когда я увидел его в последние несколько недель его жизни, я понял, что у нас все получилось. Мне вспоминаются два момента. Первый – это тележка, которую сделал для Джузеппе мой друг Рот. Она была похожа на одну из больших тележек с платформой, которые продаются в Икее. Мы застелили ее мягкими одеялами и установили вентилятор на солнечных батареях. И у него там даже была своя собственная музыка. Мы обычно катали его на прогулке и сажали рядом с людьми, чтобы он наслаждался едой. Клянусь, я видел, как он улыбается в этой позе. Смотрит сверху вниз на молодых собак и говорит. «Посмотрите на меня. Когда-то я был уличным псом, а теперь я король». И второй, связанный со смертью Джузеппе и с тем, что было после. Мы все знали, что время пришло, поэтому собрались за тортом и напитками, чтобы немного поболтать о его жизни. Его кормили сосисками и лакомствами с рук до тех пор, пока он мог есть. Сидя в своей тележке, он думал, что это лучшая вечеринка в его жизни». Если бы он не отвлекался на поедание еды и почесывание его живота, то заметил бы, как у многих увлажнились глаза. Он ни о чем не волновался. Один из моих друзей чесал ему пузо, а другой придерживал за лапы. Этому уличному псу еще никогда не было так хорошо». Я посмотрел ему в глаза в ту самую секунду, когда он начал засыпать, и прошептал, что его любит так много людей, и что мы приготовим для него что-нибудь особенное. Этим чем-то особенным стал сад памяти Джузеппе, где он похоронен. Мы засадили его травой, благоухающими деревьями и цветами. Это место, где мы можем здороваться с ним каждый день, продолжая заботиться о других собаках. Джозепе хорошо жилось на улице. Он превратился в пожилого, уважаемого джентльмена, и под конец жизни ему просто понадобилась небольшая помощь, чтобы сохранить достоинство и изящно перейти на другую сторону. Есть одна прекрасная история, которую я не могу не рассказать. Тину я впервые встретил в феврале 2023 года. Она попала к нам, как и большинство уличных собак, в ужасном состоянии. Казалось бы, ничего нового, но Тина немного отличалась от большинства тайских уличных собак. Она была золотистым ретривером. В этой собаке, прикованной к короткой цепи, было что-то, сильно напоминавшее мне меня в отделении интенсивной терапии. Ее тело и, что важнее, душа, были сломлены безжалостным обращением на протяжении многих лет. Она была в полном раздрае и вымазана сверху донизу собственными выделениями. Выглядела она кошмарно, и можете представить, как пахло и чувствовала себя. Она дремала, возможно, размышляя, как я когда-то, не будет ли наилучшим вариантом просто не проснуться. Я легонько задел ее локтем, чтобы разбудить, и заметил едва заметный блеск в ее глазах. Честно говоря, это меня удивило. Учитывая состояние собаки, я ожидал, что она сдастся. И все же она приподняла голову точно так же, как я поднимал голову в больнице, когда приходили медсестры. Я пытался подать им знак, что на самом деле, несмотря на все внешние проявления, мне действительно хочется спастись. Мне было очень плохо. Но я нуждался в чем-то, что поддерживало бы меня на плаву. Я был не готов сдаться, идти на то же. Даже закованная в кандалы и покрытая собственными фекалиями, она сразу же проявила волю к жизни. Когда я освободил собаку от цепи и посадил в машину, чтобы мы могли поскорее поехать к ветеринару, я понял, что ее неприятности вот-вот закончатся. Но, как и в случае с моим собственным отказом от алкоголя и валиума, в течение пары недель она испытывала сильную физическую боль, пока ее тело перестраивалось. Она опустилась на самое дно, и у нее не было никакой надежды на будущее. Но, по иронии судьбы, именно это падение и разбитость помогли ей поправиться. Что касается меня, я сам годами наносил вред своему организму и душе. Тина ничего подобного не делала. Эта собака была ни в чем не виновата. До такого кошмарного состояния ее довели люди. С такой несправедливостью я не готов был мириться. Спасти Тину было нелегко. По правде говоря, редко кого легко спасать. Я получил два сообщения от разных путешественников, которые случайно наткнулись на нее возле местной достопримечательности». Мне прислали фотографии, и при взгляде на них я подумал, что это самая грустная собака из всех, что я когда-либо видел. Я знал, что должен немедленно отправиться туда и спасти ее. Поэтому приехал к ней вместе с Родом и его девушкой Джуэлс, которая к тому времени тоже стала моей хорошей подругой. Они много-много раз мне помогали. То, что мы увидели, потрясло нас». Собака была прикована к цепи в горах, и количество воды едва хватало, чтобы она могла держаться на ногах. Это было уже само по себе плохо, но ее внешний вид поверг меня в настоящий шок. Не хочу никого расстраивать этим сравнением, но степень ее истощения напомнила мне фильмы про военнопленных ребра выпирали из-под кожи на груди и были отчетливо видны кости таза из одних ног. Она была ходячим скелетом. Шерсть по большей части отсутствовала, а кожа местами была обожжена палящим солнцем. У нее были признаки заражения клещами и сильно воспаленные уши. И запах был поистине отвратительный. На такой короткой цепи она никуда не могла деться от своих собственных экскрементов. Как можно быть такими жестокими? Как можно лишить живое существо всякого достоинства? Да, это без преувеличения была самая несчастная собака, которую я видел за все время работы с ними. Появились так называемые владельцы и сказали мне, что Тина – золотистый ретривер. Я не мог поверить, что передо мной была представительница породы, которая ассоциируется с энергией и красотой. Золотистые ретриверы – редкость в Таиланде, и судя по соскам на ее животе, у бедняжки было много пометов. Владение собаками входит здесь в моду. Думаю, золотистый ретривер был выгоден хозяевам для разведения, а после они решили с ней покончить. Они наплели мне какую-то легенду о том, что ее сбила машина, и поэтому ей нужно было ограничить подвижность, чтобы она могла восстановиться. Но это, конечно, была чушь собачья. Ее просто посадили на короткую цепь и забросили. Последовали довольно напряженные переговоры между нами и владельцами. Они не хотели терять лицо перед западными людьми. А я не хотел обострять ситуацию и грубить, поэтому сказал примерно следующее. «Послушайте, я заберу ее ради вас. Восстановление ее здоровья обойдется недешево, и вы не захотите брать на себя все эти расходы». «Честно говоря, думаю, они были рады от нее избавиться». После того, как мы увезли ее из этого ужасного места в горах, мы прямиком отправились к ветеринару. Золотистый ретривер в возрасте между шестью и семью годами должен весить около 27 килограммов. Тина весила 12,5, почти в два раза меньше. Ветеринар провел полный осмотр. УЗИ, рентген и так далее. На снимках были видны какие-то странные острые предметы, появление которых никто не мог объяснить. Это было настолько необычно, что из клиники даже разослали фотографии ветеринарам в другие страны, чтобы посоветоваться. В конце концов, все пришли к выводу, что это были старые швы. А выглядели они странно, потому что анатомия собаки исказилась из-за недоедания. Никто раньше с подобным не сталкивался. Мы отвезли ее в убежище и накормили в очередной раз испытывая огромную благодарность за то, что у нас есть для этого отдельное место. Но то, что произошло дальше, стало для меня важным уроком. Мы чуть не убили ее своей добротой. Мы дали Тине слишком много еды. На самом деле, перекармливание людей, которые долгое время не питались должным образом, приводит к возникновению заболевания». Организм не справляется с количеством пищи, и человеку становится только хуже. К сожалению, сами того не ведая, мы невольно провернули то же самое с Тиной. Мы давали этому бедному изголодавшемуся созданию слишком много пищи, и ее живот стал раздуваться, как воздушный шар. Я надеялся, что все уляжется, но в конце концов это привело к тому, что ей пришлось делать срочную операцию посреди ночи. Ветеринар проделал в ее животе специальное отверстие, чтобы выпустить весь газ. Я слышал, как он выходит, будто воздух из шарика. Грандиозный провал, который больше не повторится. Мне так жаль Тина. Мы сократили ее приемы пищи, но она просто не привыкла к хорошей питательной еде. и Ей пришлось снова делать ту же экстренную процедуру. Вздутие живота прошло примерно через 2-3 недели. Но все это время мы сильно беспокоились за Тину. Я все время думал, что можно уже увеличить ее порцию, но ее живот снова вздувался. Мы использовали все виды лекарств, даже человеческие для младенцев, чтобы ей помочь. Поговаривали о госпитализации в специализированную больницу. Но, к счастью, этого удалось избежать, и в конце концов мы все-таки очень медленно начали увеличивать ей рацион питания. По мере того, как она набирала вес и ее самочувствие выправлялось, Тина оживала. У нее стала отрастать шерсть, а в прекрасном теплом взгляде зажегся огонек. Во время своего лечения она спала рядом со мной. Ну да, я нарушил правила и забрал ее к себе, потому что она ко мне очень привязалась и нуждалась в круглосуточном присмотре. Если быть точным, она спала прямо у моей головы. Вот настолько она хотела быть близко. Тину переполняла любовь. Она была больна, а ее дух сломлен. И я не думаю, что она когда-либо получала любовь. От предыдущего владельца или кого-либо еще. Поэтому она приняла мои любовь и заботу и уцепилась за них. Думаю, она боялась, что ее заберут. Поэтому старалась не упускать меня из виду. Неудивительно, что в соцсетях она быстро набрала популярность. Я думаю, все дело в ее морде. Поначалу она выглядела большой и печальной на фоне ее костлявого тела и редкой шерсти. Но по мере того, как Тина набирала вес и оживлялась, ее морда превратилась в одну из тех очаровательных, которые у всех нас ассоциируются с золотистым ретривером. Высунутый розовый язычок, свисающие по бокам уши, которые можно почесать. Большие черные глаза. Ее вес увеличился до 25 килограммов, и все ее любят. Однако и по сей день Тина не отходит от меня больше, чем на полметра. Мы похожи на утку с цыплятами из видеороликов. Если я иду в туалет, она стоит под дверью. Если я иду выносить мусор, она идет в 10 сантиметрах позади меня. Мы неразлучны. Тина постепенно стала походить внешне на золотистого ретривера. Она любит лежать в гамаке или у вентилятора. Научилась плавать и играть с теннисными мячами. С ней приятно находиться рядом. Это большой, мягкий, золотистый ретривер, которого полюбила бы любая семья. Типичная собака, большая и добрая, которая наслаждается вашим обществом. Когда я вижу ее чистую, неподдельную радость и счастье после того, как она была закована в цепи и испытала столько боли, я понимаю: всегда нужно смотреть вперед и не оглядываться назад. Раньше жизнь Тины была ужасной, жестокой, одинокой и печальной, а теперь у нее есть все, чего она только может пожелать. Она забыла о прошлом и наслаждается каждым мгновением своего настоящего. Тина здорова, стерилизована и выросла прекрасной собакой. Тем не менее, она по-прежнему приходит в себя. Я не планировал оставлять ее навсегда у себя, но и не хотел обременять кого-то нездоровой собакой, которая могла бы стать дорогостоящей обузой. «Когда придет время, – думал я, – мы без труда отыщем ей нового хозяина. Мне приходило около 500 предложений забрать ее себе». Из Америки, Европы и Австралии. Я много думаю о ее будущем. Ее изначальное критическое состояние заставило меня задуматься о себе. Мне хочется, чтобы у Тины все было хорошо, и чтобы ей удалось начать новую жизнь, как это сделал я. Тина – одна из моих любимых собак, поскольку с каждым днем она становится все сильнее, красивее и преисполняется любовью к окружающим. Когда мы с ней вместе отправляемся на прогулку, она бежит рядом и напоминает мне меня самого. Два гордых создания, которые однажды пали так низко, как только можно, но остановились у самого края пропасти и знают, как важно наслаждаться каждым мгновением, проведенным под солнцем. Тина в очередной раз преподнесла мне самый важный урок «Надо жить настоящим». Большинство людей связываются со мной в интернете, так как знают, насколько я занят, и что у меня не так много времени для общения. Поэтому, когда Джулс, моя подруга и большая любительница собак, позвонила мне, и я услышал ее дрожащий голос, стало понятно. Новости плохие. Мне редко звонят. Она была с Тиной на плановом осмотре у ветеринара, и у собаки выявили осложнения. Джулс замолчала. «Говори как есть. У Тины почечная недостаточность второй или третьей стадии. Ей осталось жить от трех до шести месяцев». Мое сердце упало. Ощущение было такое, будто меня ударил в живот боксер-тяжеловес. «Только не Тина», — подумал я. «Это случилось как раз в тот момент, когда у нее должна была начаться новая жизнь». С собаками нужно быть стойким, несмотря на постоянные удары. Поэтому я бросился в душ, переоделся в свежую одежду и решил про себя. Теперь это мой долг – улыбаться, узнать все подробности, вместе составить план и сделать эти шесть месяцев лучшими в ее жизни. Надо продлить ей жизнь настолько, насколько это возможно. Прежний Нил поехал бы в магазин, купил бутылку вина – Двадцать сигар и проклял бы свою невезучесть. Но речь была не обо мне. Я нужен был Тине. У нас глубокая связь, поскольку я вижу в ней себя. Как и у нее, на моей шее большую часть жизни висела цепь. Алкоголь и наркомания тянули меня на дно и мешали быть тем, кто я есть сейчас. Точно так же, как физическая зависимость влияла на Тину. Мы часто вместе гуляем по джунглям и занимаемся повседневными делами, чувствуя себя при этом двумя самыми счастливыми существами на планете. Когда ты падаешь так низко и оказываешься в настолько темных местах, что смотришь в глаза не только смерти, но и бессмысленному существованию, как это было у нас с Тиной, даже простые вещи начинают доставлять радость. Думаю, я стал для Тины ее зоной комфорта. Она боится выпускать меня из виду, потому что думает, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствую то же самое по поводу своей жизни, и именно поэтому мы так глубоко связаны. Тине для счастья не нужно ничего запредельного. Еда, теннисные мечи и свой человек. Собаки вроде Тины научили меня этому. Дайте мне, мои шлепанцы, немного солнца в спину и мопед. Нагруженный едой и лекарствами для собак, и я стану самым счастливым человеком на земле. Тина пробудет с нами недолго. Я позабочусь о том, чтобы то время, которое у нее есть, стало для нее особенным. Все, что Тине нужно и чего ей никогда не давали, но что у нее самой есть в избытке, это любовь. Тина типичная собака, которая живет моментом. Вчерашний день для нее не имеет значения. Я бы хотел, чтобы у меня, как у человека, тоже была эта способность. Забыть и отпустить свое прошлое, хотя я понимаю, что именно оно сделало меня таким, какой я есть. Каждое утро я спрашиваю себя. Если бы это был мой последний день на Земле, был бы я доволен тем, чем занимаюсь? Этот вопрос особенно актуален, когда умираешь в больнице. Сейчас я вскакиваю с постели еще раньше будильника. Киваю своему отражению в зеркале и говорю «Да, потому что знаю, я нужен Снупу, МакМаффин, Джамбо, Тине и сотням других собак. Если бы завтра меня сбил автобус, я бы сказал, что прогулка по джунглям со старой, пережившей насилие собакой по имени Тина, была самым важным делом в моей жизни». Не знаю, как мне посчастливилось оказаться на этом месте, присматривать за нуждающимися собаками и получать поддержку людей по всему миру. Что я знаю наверняка, так это то, что не собираюсь это упускать. Как и Тине, мне был дан в жизни второй шанс, и никто из нас не намерен тратить впустую ни секунды своего времени на этой планете». Эпилог. Есть популярная поговорка, согласно которой жизнь в сорок лет только начинается. Это значит, что зрелость хорошая штука. Джон Леннон, звезда группы Битлз, даже написал песню с таким названием, но так ее и не записал, потому что был застрелен спустя два месяца после своего знаменательного дня рождения. Однако лично в моей жизни в сорок лет был полный бардак. В том возрасте, когда одногодки, казалось, уже имели все самое важное – стабильную карьеру, семью, финансовую безопасность – у меня не было ничего. Многие мои друзья счастливо шли по протаренной жизненной дорожке, но только не я. Честно говоря, я потерпел крушение, потратив 25 лет своей жизни на борьбу с депрессией, тревогой и зависимостью. Я неделями валялся в постели с затуманенной головой, разрушал отношения, бросал работу, скитался по разным уголкам земного шара. Только для того, чтобы обнаружить, что от настоящей проблемы себя самого никуда не деться. Я потерял много лет жизни, переходя от одной беспорядочной пьянки к другой. Бывало, я сидел в шесть утра в одиночестве, пил и принимал наркотики, чтобы заглушить боль. А пепельница рядом была переполнена от беспрестанного курения. Все, чего мне хотелось, это немного отвлечься от собственных мыслей. Хотелось немного нормальности. Четырехчасовой перерыв после приема Валиума или Ксанакса. Двенадцать банок пива, чтобы отвлечься от жизни. Вино с виски, чтобы заглушить пустоту. Напиться и вырубиться, чтобы пропустить очередной день. И это тревога. Вечная, парализующая, заставляющая сердце биться быстрее тревога. Я пытался ходить на встречи анонимных алкоголиков, использовать лекарства и терапию, но в конечном итоге мне потребовалось едва не умереть от выпивки в канун нового 2020 года и провести три дня в отделении интенсивной терапии, чтобы окончательно все изменить». Тот мрачный эпизод, когда я был на пороге смерти, заставил меня осознать, что я хочу жить. Более того, он заставил меня осознать, что я хочу жить такой жизнью, которая имеет смысл. Я поклялся, что оставшееся мне время я проведу с пользой, буду что-то менять. Физическое и психическое восстановление не произошло в одночасье. Потребовались время и терпение. Грандиозные планы тоже возникли не сразу. Но в конце концов, в возрасте 42 лет мне повезло, и я нашел причину жить. Никогда бы не подумал, что именно куча уличных собак в Таиланде, нежеланных, запущенных и заброшенных, покажет мне, что дальше делать со своей жизнью. Их сила духа, радость и жизнестойкость меня поразили. Став свидетелем их жестокой борьбы, храбрости и собачьего каламбур-упорства, я наконец понял, в чем для меня истинный смысл жизни. Люди, которые следят за моими историями в социальных сетях, считают, что я спасаю этих собак. Но на самом деле все наоборот. Это они спасают меня. С тех пор, как я завязал с алкоголем, я обнаружил, что никогда не поздно получить второй – Или третий, четвертый, или пятый. Шанс начать сначала. При упорном труде и целеустремленности мечты могут сбыться. И всегда есть повод надеяться на лучшее. За это надо цепляться изо всех сил. Как я уже говорил, эта работа связана с эмоциями, и они повторяются по кругу снова и снова. В то время как я радовался за родней Тину, которые расцветают и вновь становятся собой в последние несколько месяцев. Возраст моего любимого пса Снупа дает о себе знать. Его лапы причиняют старику все больше боли. Снуп, ставший моей тенью с тех пор, как появился в моей жизни, и временами единственный, кто вытягивает меня из тьмы депрессии и зависимости, оказался тем самым существом, которому я могу отдать всю свою любовь. Я был ужасным бойфрендом, но остаюсь в хороших отношениях со всеми бывшими. Так что, надеюсь, не такой уж я плохой человек. Именно Снуп научил меня любить и не бояться быть отвергнутым, причем любить всем сердцем. При проблемах с психикой требовательная собака, вроде Бритни, благослови ее Бог, может заставить вас чувствовать себя еще хуже, еще тревожнее». При том, что прыгать, играть, лаять и носиться по квартире – это, разумеется, абсолютно нормальное собачье поведение. Но когда ты в стрессе и тревоге, любой косой взгляд способен вывести из себя, не говоря уже о характере Бритни. Но Снуп никогда ничего от меня не требует и не требовал. Он просто счастлив, когда я рядом. Сейчас ему, по меньшей мере, двенадцать. Я не уверен поскольку он был собакой-спасателем, когда я забрал его в Дублине. Его лапы слабеют, и хотя он уже пару лет бегает не так энергично, как Бритни, он всегда рад пойти со мной на небольшую прогулку. Он всегда высоко держит голову и гордится, что идет рядом со мной, будь то улица Дублина, Манчестера или Таиланда. Снуп спокойно относится к жизни». Он так долго был верным и любящим меня существом, что мысль о том, что я могу его потерять, кажется мне невыносимой. В какие-то дни Снупу получше, в какие-то – похуже. Но как только я заметил, что у него стали болеть лапы, я создал нечто под названием vip апартаменты для пенсионеров». Я постелил на пол несколько резиновых ковриков, чтобы он имел возможность отдохнуть в любом месте. Принес ему одеяло и несколько мягких игрушек, как делают для других собак в убежище. «Я знаю, что Снуп уже старый и не может быть со мной вечно. Но позабочусь о том, чтобы он был счастлив и чувствовал себя комфортно. У него всегда будет любимая еда, и он будет знать, что его любят и ценят в качестве тихого, преданного друга. Я буду рядом с ним точно так же, как он был рядом со мной». Обрести подлинное счастье было нелегко, но теперь я знаю, что для меня это пытаться спасти и улучшить жизнь тысяч собак, не думая о деньгах, статусе и имуществе, и вместо этого вкладывая свое сердце и душу в благополучие этих животных, всю свою оставшуюся жизнь. Я безумно благодарен за выпавший мне шанс. Мне потребовалось четыре десятилетия, чтобы здесь оказаться. Так что не переживайте, если вы еще не определились со своим смыслом жизни. Если я смог его найти, то и вы тоже сможете. Я буду держать за вас кулачки, как и все мои четвероногие друзья. За каждый неуверенный шажок в правильном направлении. Надеюсь, вам было интересно слушать нашу историю. И помните, какой бы ухабистой ни была дорога, всегда нужно держаться до конца. Обещаю, в конце вас будет ждать радуга и парочка виляющих хвостов. Постскриптум. Что дальше? Трудно придумать, чем закончить эту книгу, потому что работа не заканчивается никогда. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я счастлив, зная, что посвящу остаток своей жизни тому, чтобы помогать все большему числу уличных собак жить лучше, здоровее и счастливее. Общение с ними преподало мне много жизненных уроков. Два самых важных урока, которые я усвоил за время нашего совместного путешествия, заключаются в том, что для счастья не нужны вещи. И нужно стараться жить только настоящим. Я настолько полон решимости воплотить свою миссию в жизнь, что недавно даже установил на суше пару транспортных контейнеров, чтобы ускорить процесс. Знаю, что могу показаться помешанным на собаках, но постоянно перемещаясь между своими небольшими апартаментами, где живу со Снупом, Джамбо и Бритни, убежищем и улицами, где кормлю собак, я теряю драгоценные часы. Поэтому я купил два недорогих транспортных контейнера для транспортировки, чтобы быть уверенным, что каждый час моего рабочего дня используется эффективно. Как вы без сомнения уже поняли, независимо от того, пью ли я или занимаюсь чем-то полезным, я ничего не делаю в полсилы. Один контейнер служит центром управления, где я делаю все, что связано с собаками. К счастью, для совещаний по Zoom, переписки по электронной почте и постов в социальных сетях есть 4G. Это значит, что я могу составлять более масштабные планы или корпеть над электронными таблицами. И при этом Тина, МакМаффин или Снуп находятся рядом со мной, чтобы я за ними приглядывал. Хотя деловая сторона вещей имеет решающее значение для всех моих планов на будущее, Я не хочу очень глубоко погружаться в нее, потому что тогда буду меньше времени проводить с собаками, а в этом и заключается весь смысл. Так что совмещать приятное с полезным кажется мне наилучшим решением. Второй транспортный контейнер – место, где я могу отдохнуть головой. Это кажется очевидным, но я только сейчас стал вводить такую привычку. Я знаю, что имеет значение, а что нет. Там есть солнечная батарея, колодезная вода, ванна, туалет и простая кровать. Даже выполняя такую масштабную миссию, как моя, я прекрасно осознаю, что без отдыха перегорю, и тогда уже никому не смогу помочь. Мне не хочется завязнуть на помощи 20 собакам в день. Я хочу сосредоточиться на более широкой картине, чтобы улучшить жизнь собак по всему миру. Я надеюсь, что вы поможете мне распространять любовь и продолжите оказывать свою потрясающую поддержку. Как всегда, я обещаю держать вас в курсе каждого шага на этом пути. И помните, где бы вы ни были, где бы вы ни жили, помогайте собакам. Уделите некоторое время тому, чтобы познакомиться с ними поближе. Обещаю, вы усвоите несколько важных жизненных уроков, прямо как я. Часто задаваемые вопросы. Примечание. Искренне надеюсь, что к тому времени, когда вы включите эту книгу, количество собак, находящихся в беде, значительно сократится. Но на момент написания этого раздела цифры были именно такими, как указано далее. «Могу ли я приютить одну из собак, которых увижу?» «Да». На данный момент мне удалось подыскать пожизненный приют для более чем дюжины собак. Большинство из них живут в Таиланде, но некоторые и за границей. Чтобы переправить собаку в Европу слэш США, требуется много административных процедур и бумажные волокиты. Имейте в виду, что поиск дома для собаки здесь занимает около четырех месяцев я разрабатываю программу, позволяющую отправить собаку к новому хозяину за границу. И надеюсь, что вскоре будет создана полноценная система, позволяющая делать это в больших масштабах. Перелет собаки обычно стоит от 500 до 1000 долларов. Как я могу сам, сама начать заниматься чем-то подобным? Много людей хотят помочь животным или что-то изменить к лучшему, но не знают с чего начать. Я был точно таким же в начале этого путешествия. Вам не обязательно сразу спасать сотню собак. Начните с одной или двух. Читайте, подписывайтесь на соцсети и наблюдайте за тем, что делаю я и другие люди. Меньше года назад я ничего обо всем этом не знал. Все, кто этим занимается, учатся по ходу дела, и вы тоже научитесь. Это не обязательно должно быть предприятие по принципу все или ничего», которым вы будете заниматься десятки лет после долгих размышлений и отказа от своей карьеры. Нет никаких причин, по которым вы не могли бы сделать что-нибудь уже завтра. Откуда у тебя на это все деньги? Мне повезло. У меня остались сбережения с тех времен, когда я работал в корпоративном мире и был владельцем компании. «Стоимость жизни в Таиланде очень низкая. У меня очень скромные апартаменты с двумя спальнями, и я почти ничем не занимаюсь, кроме собак. По мере того, как мое дело становилось популярнее, люди стали присылать деньги на ветеринара и стерилизацию, поскольку именно это является самой большой статьей расходов. Я прекрасно понимаю, что в долгосрочной перспективе, чтобы спасти тысячи собак, Мне нужно будет создать дополнительные источники дохода. Могу ли я стать волонтером? Пока нет. На данный момент я не готов принимать волонтеров в Таиланде. Было бы здорово, чтобы мне помогали, и я нахожусь в процессе создания благотворительного фонда. Когда я все это подготовлю, у меня будет отличная волонтерская программа. Но я могу связывать вас с людьми, которые помогают собакам и которым нужны волонтеры. Могу ли я прийти и покормить собак с тобой? На данный момент я один всем занимаюсь. Кормлением, стерилизацией, поездками к ветеринару, созданием контента и так далее. У меня так мало свободных часов в день, что я буквально проношусь сквозь них на своем мопеде. Когда я немного освоюсь... Обязательно будет возможность прийти и посмотреть на собак вместе со мной в каком-нибудь одном месте в центре, но пока что все мои дни забиты. Чем я могу помочь прямо сейчас? На самом деле мне не нравится постоянно напоминать о пожертвованиях или постоянно постить грустные картинки, потому что их достаточно и без меня. Я стараюсь радовать читателей в социальных сетях, даже если истории не всегда заканчиваются хорошо, потому что мне хочется вносить в мир хоть талику позитива. Есть два простых, но эффективных способа, которые помогут спасти собак. Распространяйте информацию. Просто расскажите другим любителям собак о моей странице в социальных сетях. Вы всегда можете сделать пожертвование по адресу. Тебя когда-нибудь кусала собака? Не сильно. Фишка в том, чтобы уходить, когда у вас возникает плохое предчувствие в какой-либо ситуации. Конечно, как только я сказал, что меня давно не кусали, кто-нибудь обязательно укусит. Но я обещаю быть осторожным. Тяжело ли отпускать собак? Вообще не тяжело. На самом деле, для меня отдать собаку в добрые руки – все равно, что выиграть в лотерею. В такие моменты я на седьмом небе от счастья. Моя миссия состоит в том, чтобы вылечить собаку, и если она здорова – отпустить. Некоторые собаки попадают ко мне в крайне тяжелом состоянии, и мне очень больно видеть, как они борются за жизнь». Но в конечном итоге я знаю, что обеспечиваю им хорошее качество жизни, безопасность, любовь и заботу.